Издательство АСТ, 2025 год. Первая мировая война. Сергей Юрьевич Нечаев. Первая мировая война не была неизбежной. Общеевропейский политический кризис, послуживший ее началу, можно было преодолеть при благоразумии и доброй воле противостоящих сторон. Здравомыслия не нашлось, и разразившаяся война обернулась небывалой трагедией. Джон Киган. Британский военный историк Глава 1. Хроника главных событий Первой мировой войны 1914 год. 28 июня В результате покушения в Сараево были убиты эрцгерцог Австро-Венгрии Франц Фердинанд и его супруга. Террористический акт совершил член националистической организации «Черная рука» боснийский серб Гаврило Принцип. 23 июля. Австро-Венгрия, предлагая участие Сербии в организации убийства, объявила ей ультиматум. 24 июля. Сербия попросила о помощи Россию. 25 июля. Сербия объявила о мобилизации своей армии. 26 июля. Австро-Венгрия объявила всеобщую мобилизацию и сосредоточила войска на границе с Россией. 30 июля. Россия объявила всеобщую мобилизацию. 31 июля. Германия потребовала от России прекращения мобилизации. Германия и Франция объявили всеобщую мобилизацию. 1 августа. Германия объявила войну России. Германия и Турция подписали совместный оборонительный договор в Константинополе. 2 августа. Германия оккупировала Люксембург и потребовала от Бельгии пропустить свои войска на территорию Франции. Германия объявила войну Франции. 4 августа. Германские войска вторглись в Бельгию. Великобритания объявила войну Германии. США объявили о своем нейтралитете по отношению к войне в Европе. 6 августа. Австро-Венгрия объявила войну России, Сербия и Черногория объявили войну Германии. 8 августа. Начало высадки британского экспедиционного корпуса во Франции. 10 августа. Франция объявила войну Австро-Венгрии. 12 августа. Великобритания объявила войну Австро-Венгрии. 15 августа. Япония направила Германии ультиматум с требованием вывода войск из германской колонии Дяоцзяо в Китае. 4-17 августа началась Восточно-прусская наступательная операция русской армии. 5-18 августа началась Галицинская битва с целью разгрома Австро-Венгрии и занятия Галиции. 20 августа германские войска заняли Брюссель. 21 августа Британское правительство объявило о создании первой новой армии, формируемой из добровольцев. 22 августа Австро-Венгрия объявила войну Бельгии. 23 августа Япония объявила войну Германии. 24 августа Началось сражение при Монсе британских и бельгийских войск с германской армией. 24 августа. Началось сражение при Мансе, британских и бельгийских войск, с германской армией. 30 августа. Германские войска осуществили окружение и разгром войск второй армии генерала Самсонова в сражении при Таненберге в Восточной Пруссии. Германские войска вступили в Амьен. Новая Зеландия оккупировала германское западное Самоа. 1 сентября. Столица Российской империи Санкт-Петербург была переименована в Петроград. 2 сентября правительство Франции переехало в Бордо. 5 сентября начало битвы на Марне. 6 сентября начало сражения в Мазурских болотах, Восточная Пруссия. 8 сентября русские войска вступили в Львов, Лемберг, четвертый по величине город Австро-Венгрии. 13 сентября Южноафриканские войска вторглись в германскую Юго-Западную Африку, наступление французских и английских армий на реке Энне в Северной Франции. 14 сентября союзники освободили Реймс. 15 сентября начало сражения на реке Энне. 17 сентября начало операции Бег к морю. Попытка союзников обойти германские войска с фланга на побережье Северного моря. Начало осады, перемышля. 21 сентября. Австралия оккупировала германскую Новую Гвинею. 27 сентября. Русские войска перешли Карпаты и вторглись в Венгрию. 1 октября. Турция объявила о закрытии Дарданелл для прохода судов союзных держав. 9 октября германские войска захватили Антверпен. 14 октября. Первые канадские части прибыли в Великобританию. 20 октября. Началось фландерское сражение. Турецкие корабли обстреляли Одессу, Новороссийск и Севастополь. 2 ноября. Россия объявила войну Турции. Великобритания начала морскую блокаду Германии. 5 ноября. Франция и Великобритания объявили войну Турции. 6 ноября. Австро-венгерские войска заняли Белград. 11 ноября. Началась Лодзинская операция, в которой ни одна из сторон не добилась успеха. 18 ноября. Французское правительство возвратилось в Париж. 21 ноября. Индийские войска оккупировали турецкий город Басру. 5 декабря. На Восточном фронте австрийские войска нанесли поражение русской армии у Лиманова, но прорвать оборону у Кракова им не удалось. 6 декабря. Германские войска вступили в Лодзь. 8 декабря. Морское сражение у Фолклинских островов. Британская эскадра под командованием адмирала Фредерика Стерди полностью потопила германскую эскадру Максимилиана фон Шпее. 17 декабря. Великобритания объявила Египет британским протекторатом. 21 декабря. Был совершен первый налет германской авиации на южное побережье Англии. 22 декабря. Начало Сарыкамышской операция, в которой русская армия окружила и полностью разгромила наступавшую на российское Закавказье Третью турецкую армию генерала Энвер Паши. 27 декабря. Германское правительство объявило о государственном контроле над поставками и распределением продовольствия. 1915 год. 2 января. Началось наступление российских войск в Карпатах. 19 января. Первый налет германского дирижабля Цепелина на Великобританию. Бомбардировки подверглись морские порты Восточной Англии. 24 января. В Северном море у Допербанки английский флот уничтожил германский крейсер «Блюхер». 30 января. Германия начала использовать в войне подводные лодки. Нападению подвергся порт Гавр на северном побережье Франции. 4 февраля. Германия заявила об установлении подводной блокады Англии и Ирландии, предупреждая, что будет считать своей законной целью любое иностранное судно, находящееся в указанном районе. 4 февраля. В Египте турки отразили атаку союзных войск в направлении Суэцкого канала. Министерство иностранных дел Великобритании заявило о том, что любое судно, доставляющее зерно в Германию, будет перехвачено британскими военно-морскими силами. 8 февраля. На Восточном фронте в ходе зимнего сражения в Мазурии войска Германии и Австро-Венгрии вынудили русскую армию отступить. 10 февраля. Правительство США объявило о том, что Германия будет нести ответственность за любой ущерб, нанесенный флоту США и американским гражданам. 16 февраля. Французская артиллерия провела массированный обстрел германской позиции в Шампани. 17 февраля. На Восточном фронте германские войска отбили у русских город Мемель. 20 февраля. Началась праснышская операция русских войск против германской армии. 9 марта. Парвус представил руководству Германии план русской революции, программу подрывной деятельности, направленной на свержение существующего в России строя. 18 марта. Британские и французские военно-морские соединения попытались прорваться через Дарданеллы, но турецкие береговые батареи отразили атаку. 21 марта. Германские дирижабли нанесли бомбовый удар по Парижу. 22 марта. Русские войска захватили Перемышль. 8 апреля. Началась депортация армян из Турции, которая сопровождалась их массовым истреблением. 22 апреля. На Западном фронте у городка Лангемарк на Ипре германские войска впервые применили отравляющие газы. 25 апреля. В Турции союзные войска высадились на Галипольском полуострове. 26 апреля. В Лондоне было заключено секретное соглашение между Великобританией, Францией и Италией. На Восточном фронте в ходе наступательных боев германские войска вторглись в Курляндию. 27 апреля. Германские войска захватили Литву. 2 мая. На Восточном фронте в ходе наступательных операций австрогерманские войска прорвали русский фронт в Галиции. 4 мая. Италия отказалась от участия в Тройственном союзе с Германией и Австро-Венгрией. 7 мая. Вблизи южного побережья Ирландии германские подводные лодки потопили британский лайнер «Лузитания». Погибло 1197 человек, включая 287 женщин и 94 ребенка. 23 мая. Италия объявила войну Австро-Венгрии и захватила часть ее территории. 27 мая. Турецкое правительство депортировало 1,8 миллиона турецких граждан армянского происхождения в Сирию и Месопотамию. Треть из них была уничтожена, остальным удалось бежать. 1 июня. Первый налет немецких боевых дирижаблей на Лондон. 19 июня начало сражения при Бороновичах между русской армией и австрогерманской группой войск. 23 июня Германские социал-демократы выпустили манифест с требованием начать мирные переговоры. На Восточном фронте германские и австрийские войска отбили у русской армии город Лемберг Львов. 23 июня. Начало первого сражения при Изонцу. 18 июля. Начало второго сражения при Изонцу. 5 августа. На Восточном фронте германские войска взяли Варшаву, входившую в состав Российской империи. 9 августа. Начало Вилинского сражения, оборонительной операции 10-й русской армии. Генерал Радкевич. 25 августа. Италия объявила войну Турции. 26 августа. На Восточном фронте германские войска оккупировали Брест, Литовск. 6 сентября. На Восточном фронте русские войска остановили наступление германских войск у Тернополя. Болгария подписала военный договор с Германией и Турцией. 8 сентября. Император Николай II взял на себя командование русской армией. 18 сентября. Германские войска захватили город Вильно. 23 сентября. В Греции была объявлена мобилизация. 25 сентября США предоставили Великобритании и Франции заем в 500 миллионов долларов. 5 октября. Для оказания помощи Сербии союзные войска высадились в нейтральной Греции, в Салониках. 6 октября. Болгария вступила в войну на стороне государств Центральной Европы. 7 октября. Австро-Венгрия вновь вторглась в Сербию и захватила Белград. 15 октября. Великобритания объявила войну Болгарии. 18 октября начало третьего сражения при Изонцу. 10 ноября начало четвертого сражения при Изонцу. 13 ноября. После провала операции на Галипольском полуострове Уинстон Черчилль вышел из состава британского кабинета министров. 18 декабря союзники вывели свои войска с Галипольского полуострова. 1916 год. 10 января. Русская армия на Кавказе перешла в наступление на турецкие позиции. 29 января. Последний налет немецких дирижаблей на Париж. 5 февраля. Начало трапезунской операции, в результате которой третья армия турок оказалась отрезанной от Стамбула. 16 февраля. Русские войска оккупировали город Эрзурум в северо-восточной Турции. 21 февраля. На Западном фронте началось сражение под Верденом. 9 марта. Начало пятого сражения при Изонце. Германия объявила войну Португалии. 20 марта. Союзники договорились о послевоенном разделе Турции. Союзническая авиация совершила налет на германскую базу подводных лодок в Зее-Брюге, Бельгия. 27 марта. Французский премьер-министр Аристид Бриан открыл Парижскую конференцию союзных держав по военным вопросам. 18 апреля. Русские войска заняли город Трабзонт в северо-восточной Турции. 20 апреля. США предупредили Германию о возможности разрыва дипломатических отношений. 31 мая. В Северном море началось Ютландское сражение. Главная битва военных флотов Германии и Великобритании в этой войне. 4 июня. На Восточном фронте был осуществлен Брусиловский прорыв. Русские армии под командованием генерала Брусилова прорвали австрийско-венгерскую оборону на юге Припятских болот. 6 июня. Союзные войска блокировали Грецию. 14 июня. В Париже началась конференция союзных держав по экономическим вопросам. 23 июня. Греция объявила о своем согласии подчиниться требованиям союзников и провести демобилизацию армии. 1 июля. На Западном фронте началось сражение на Сомме, массированное наступление французских и британских войск. 9 июля. Германской подводной лодке «Дойчланд» удалось пройти сквозь морские заслоны союзного флота и достичь берегов США. 4 августа. Турция вывела свои войска из Египта. 6 августа – начало шестого сражения при Изонсо. 17 августа – болгарские войска атаковали позиции окруженных в Салониках союзников. 27 августа – Румыния присоединилась к союзным державам и объявила войну Австро-Венгрии. Румынские войска перешли в наступление в Трансильвании. 28 августа – Италия объявила войну Германии. 30 августа. Турция официально объявила войну России. 1 сентября. Болгария объявила войну Румынии. 12 сентября. Британские и сербские войска начали наступление в районе Салоник. 14 сентября. Начало седьмого сражения при Изонцу. 15 сентября. На Западном фронте в ходе наступления на Сомме Великобритания впервые применила танки. 10 октября. Начало восьмого сражения при Изонцу. 16 октября. Союзные войска оккупировали Афины. 24 октября. Началось наступление французских войск к востоку от Вердена. 1 ноября. Начало девятого сражения при Изонцу. 25 ноября. В Германии в качестве отдельного рода войск был создан военно-воздушный флот. 6 декабря. Германские войска оккупировали Бухарест. 12 декабря. Германия направила державам Антанты ноту, в которой сообщалось о том, что государства Центральной Европы готовы к переговорам. 20 декабря. Президент США Вудро Вильсон направил всем участникам войны в Европе ноту с предложением начать мирные переговоры. 23 декабря. Начало Митавской операции. Наступательные операции русских войск в районе Риги. 1917 год. 1 февраля Германия заявила о начале тотальной подводной войны. 2 февраля Великобритании вели нормированное распределение хлеба. 3 февраля германская подводная лодка потопила американский пассажирский корабль «Хауси Тоник» у берегов Сицилии. США разорвали дипломатические отношения с Германией. 11 марта. Британские войска захватили Багдад. 27 февраля, 12 марта. Победа февральской революции в России. Свержение самодержавия, образование Временного комитета Государственной думы во главе с Родзянко. 2-15 марта. Образование Временного правительства в России – Отречение императора Николая II от престола. 16 марта. На Западном фронте германские войска отошли на линию Гинденбурга, специально подготовленный оборонительный рубеж между Арасом и Соасоном. 6-19 марта. В России Временное правительство объявило, что намерено соблюдать договоры, заключенные союзниками, и вести войну до победного конца. 2 апреля. В США президент Томас Вудро-Вильсон созвал специальную сессию Конгресса для обсуждения вопроса об объявлении войны. 6 апреля США объявили войну Германии. 9 апреля началось наступление Робера Нивеля, мясорубка Нивеля, наступательная операция англо-французских войск, закончившаяся поражением союзников. 3-16 апреля. Ленин прибыл в Петроград, совершив с помощью германских властей переезд из Швейцарии в Россию через Германию, Швецию и Финляндию. 18 апреля, 1 мая. Нота министра иностранных дел Временного правительства Милюкова правительством союзных стран о продолжении войны до победного конца. 12 мая. Начало 10 сражения при Изонцу. 29 апреля, 12 мая. В России военный министр Гучков подал в отставку из-за полного неподчинения ему армии. 5-18 мая. Образование первого коалиционного временного правительства во главе с князем Львовым. 22 мая, 4 июня. Генерал Брусилов сменил Алексеева на посту верховного главнокомандующего. 7 июня. На Западном фронте началось сражение под Мецем. 31 мая, 14 июня. Американская миссия во главе с Элиу Рутом прибыла в Петроград, чтобы обеспечить дальнейшее участие России в войне. 16-29 июня. Началось наступление русских войск, которые потерпели поражение, в том числе и из-за нарастания антивоенных настроений в войсках. Поражение на фронте привело к июльскому политическому кризису в Петрограде и ослаблению политических позиций временного правительства. 18-1 июля началось удачное русское наступление в Галиции по приказу Керенского и под командованием генерала Брусилова. 11-24 июля австро-германские войска предприняли контрнаступление и заняли Тернополь. В русской армии участились случаи дезертирства. 19 июля. Германский парламент предложил начать мирные переговоры между воюющими державами. 24 июля, 6 августа. Было сформировано второе коалиционное временное правительство под председательством Керенского. 14 августа. Китай объявил войну Германии и Австро-Венгрии. 1 сентября. Началась Рижская операция. Наступательная операция германских войск, предпринятая с целью овладеть Ригой. 3 сентября. Российские войска оставили Ригу. Германские войска стали угрожать Петрограду. 24 октября. Начало 11-го сражения при Изонце, сражение при Капуретто. 24-25 октября, 6-7 ноября. Вооруженное восстание рабочих, солдат и матросов в Петрограде. Восставшие овладели почти всей столицей. Ночью военно-революционный комитет объявил о низложении временного правительства и именем Петроградского совета взял власть в свои руки. 26 октября, 8 ноября. В России большевики издали «Декрет о мире», которым содержалось предложение ко всем воюющим сторонам немедленно начать переговоры о подписании демократического мира без аннексий и контрибуций. 26 ноября. Советское правительство предложило Германии и Австро-Венгрии заключить перемирие. 20 ноября, 3 декабря. В Брест-Литовске начались переговоры о перемирии между Россией и Центральноевропейскими державами, Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией. 5 декабря германские и российские представители заключили перемирие в Брест-Литовске. 9-22 декабря открытие мирной конференции в Брест-Литовске. Советская делегация, которую возглавлял Йоффе, потребовала заключения мира без аннексий и репараций, с соблюдением права народов распоряжаться своей судьбой. 1918 год. 9-18 января в Брест-Литовске генерал Максимилиан Гофман в форме ультиматума предъявил условия мира, выдвинутые центральноевропейскими державами. Россия лишалась своих западных территорий. 15-28 января принятие декрета о создании РККА (Рабоче-Крестьянской Красной Армии). Ее организацией занялся Троцкий. 27 января-9 февраля В Брест-Литовске был подписан сепаратный мир между Центральноевропейскими державами и Украинской Радой. 31 января, 14 февраля. В России было введено новое летоисчисление, Григорианский календарь. За 31 января по Юлианскому календарю сразу наступило 14 февраля по Григорианскому календарю. 18 февраля. После предъявления России ультиматума было начато австрогерманское наступление по всему фронту. Несмотря на то, что советская сторона в ночь с 18 на 19 февраля приняла условия мира, наступление продолжилось. 23 февраля Германия предъявила новый ультиматум с еще более тяжелыми условиями. Ленину удалось добиться от ЦК принятия его предложения о немедленном заключении мира. Было принято воззвание «Социалистическое отечество в опасности». Враг был остановлен под Нарвой и Псковом. 1 марта. Германские войска оккупировали Киев и Нарву. 3 марта. В Брест-Литовске был подписан Брестский мирный договор. Большевики перевели столицу России из Петрограда в Москву, отодвигая ее дальше от Русско-Германского фронта. 9 марта. Англичане высадились в Мурманске. 12 марта. Турецкие войска оккупировали Баку. 21 марта. На Западном фронте началось весеннее наступление германских войск. Германской армии удалось значительно продвинуться в направлении Парижа. 23 марта. Германская артиллерия применила пушки большого калибра для обстрела Парижа с расстояния 120 км 9 апреля. Начало фландерского сражения между германскими и англо-французскими войсками. 7 мая. Румыния подписала в Бухаресте мирный договор с Германией и Австро-Венгрией. 10 мая. Британский крейсер «Виндиктив» был потоплен у входа в базу подводных лодок в Остенде. 29 мая. На Западном фронте германские войска оккупировали «Соасон» и «Реймс». В России был принят декрет о всеобщей мобилизации в Красную армию. 9 июня. На Западном фронте началось наступление германской армии под Кампьеном. 15 июня. Начало сражения на реке Пьяве. 6 июля. Во время проведения съезда левые эсеры предприняли попытку мятежа в Москве. С.Р. Блюмкин убил нового германского посла, графа фон Мирбаха. Возникла угроза возобновления войны России с Германией. 15 июля. На Западном фронте началось второе сражение на Марне. 2 августа. На Западном фронте французские войска владели Суассоном. 8 августа. Черный день для германской армии. Британские войска прорвали линию фронта. 12 сентября. Начало сражения под Сен-Миелем. Первая армия США под командованием генерала Першинга ликвидировала германскую группировку в Сен-Миельском выступе. 14 сентября. Австро-Венгрия предложила мир, но союзные державы отвергают это предложение. 29 сентября германский генерал Эрих Людендорф и главнокомандующий германской армией Пауль фон Гинденбург выступили за конституционную монархию в Германии и начало переговоров о мире. 30 сентября. Болгария заключила перемирие с союзными державами. 3 октября. Канцлером Германии был назначен князь Максимилиан Баденский. Германия и Австро-Венгрия через Швейцарию передали совместную ноту правительству США, в которой соглашались заключить перемирие на основе 14 пунктов, оглашенных президентом Вудру Вильсоном. 6 октября. Французские войска освободили Бейрут. 12 октября. Германия и Австро-Венгрия согласились с условиями Вудро-Вильсона и выразили готовность отвести войска на свою территорию до того, как начнутся переговоры о перемирии. 17 октября. Британская армия заняла Лиль. 20 октября. Германия приостановила подводную войну. 27 октября. Австро-Венгрия обратилась к Италии с просьбой о перемирии. 3 ноября. Союзные державы подписали перемирие с Австро-Венгрией. 4 ноября. Конференция союзных держав в Версале начала вырабатывать соглашение об условиях перемирия с Германией. 6 ноября. Американские войска заняли Сидан. 7 ноября. Провозглашение Баварской Республики. 8 ноября. Германская делегация на переговорах о перемирии встретилась с возглавляемой маршалом Фердинандом Форшем делегацией союзных держав в железнодорожном вагоне в Кампьене. Было заключено соглашение о перемирии, которое должно было войти в силу 11 ноября. 9 ноября в Германии социал-демократ Филипп Генрих Шейдеман провозгласил республику, стремясь учредить создание коммунистической республики. Социал-демократ Фридрих Эберт сменил князя Макса Баденского на посту канцлера. Кайзер Вильгельм II бежал в Нидерланды. 12 ноября. В Австро-Венгрии император Карл I отрекся от престола. Австро-Венгрия провозгласила создание государственного союза с Германией. 13 ноября. В связи с подписанием перемирия между союзниками и Германией советское правительство объявило об аннулировании Брестского мирного договора. 14 ноября. Эвакуация германских войск из Франции. 1 декабря. Начало оккупации Германии союзными войсками. 1919 год. 18 января. Начало Парижской мирной конференции. 25 января было принято решение о создании Лиги наций. 7 мая союзные державы поставили перед Германией ряд безоговорочных условий отказаться от значительной части своей территории, демилитаризировать Рейнскую зону и согласиться с ее частичной оккупацией на срок от 5 до 15 лет, выплатить репарации, согласиться с ограничением численности своих вооруженных сил и признать свою ответственность за развязывание Первой мировой войны. 20 июня. Вследствие отказа подписать мирный договор на условиях союзных держав, германский канцлер Филипп Генрих Шейдеман ушел в отставку. 21 июня. Социал-демократ Густав Бауэр сформировал новое правительство из представителей социал-демократов, центристов и демократов. 21 июня. Немецкие моряки потопили свои корабли на британской военно-морской базе на Аркнейских островах. Погибло 9 моряков, это были последние жертвы Первой мировой войны. 28 июня. Германские представители подписали мирный договор в зеркальном зале Версальского дворца под Парижем. Этот договор положил конец состоянию войны между Германией и антигерманской коалицией. 10 сентября. Был подписан Сен-Жерменский договор, запрещающий объединение Германии и Австрии. Глава 2. Причины Первой мировой войны. Первая мировая война – одна из крупнейших в истории человечества. Она длилась с 1 августа 1914 года по 11 ноября 1918 года. В этот глобальный конфликт было вовлечено 38 государств. В войне противостояли друг другу два военно-политических блока, создававшихся на протяжении нескольких десятилетий. С одной стороны государства Антанты – Великобритания, Франция и Россия. С другой – Германия, Австро-Венгрия и их союзники – центральные державы. Надо сказать, что несмотря на огромное количество исследований, К концу 2012 года в мире было опубликовано около 60 тысяч работ о Первой мировой войне. Вопрос о предпосылках и причинах этой войны до сих пор является одним из самых дискуссионных. Историки не прекращают спорить о причинах войны, о степени готовности к ней стран-участниц, об ответственности за ее развязывание. Почему это страшное событие случилось именно в начале XX века? Известно, что Первая мировая война стала результатом противоречий между крупнейшими европейскими державами. Их соперничество из-за территорий и рынков сбыта привело к столкновению и сделало общемировой конфликт неизбежным. Финансисты и промышленники, на чьих предприятиях производилось оружие, стремились получать все более высокие прибыли. Политические деятели, выражавшие их интересы, вергли мир в войну. Непосредственным поводом к мировой войне стало убийство в Сараево наследника австро-венгерского престола Франца Фердинанда, и Австро-Венгрия решила проучить, прямо непричастную к этому террористическому акту, Сербию. Но это был лишь предлог к развязыванию войны. А каковы же были ее главные причины и кто несет за нее ответственность? Современная дискуссия на эту тему является продолжением той полемики, которая началась практически в самом начале войны, а затем разгорелась сразу после подписания Версальского мирного договора 1919 года. С началом войны странами-участницами были изданы официальные цветные книги, в которых объяснялись непосредственные причины войны. Это были «Германская белая», «Британская синяя», Российская – оранжевая, бельгийская – серая, сербская – синяя, французская – желтая и, наконец, австрийская – красная книги. Во всех этих сборниках документов ответственность за развязывание войны возлагалась на противоположную сторону. Так, например, в германской белой книге говорилось о том, что усилия Австро-Венгрии и Германии в июльские дни 1914 года носили исключительно оборонительный характер. Тогда как Россия якобы «желала войны» и своей мобилизацией, угрожающей безопасности Германской империи, русское правительство разрушило все посреднические усилия европейских государственных канцелярий, незадолго до их успеха. После окончания войны державы-победительницы объявили виновниками мировой катастрофы Германию и ее союзников. В 231-й статье Версальского мирного договора говорилось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 Германия нарушила нейтралитет Бельгии, гарантом которого являлась вместе с другими европейскими державами. Она же первая объявила войну Франции и России, начала активные военные действия на Западе. К тому же было бы очень странно, если бы страны-победители обвинили виновными в развязывании войны сами себя. В Советском Союзе закладывалась иная трактовка начала мировой войны. Один из первых советских исследователей данной проблемы, известный историк Покровский, стремился доказать, что именно царская Россия была главной виновницей войны. Он писал, «Русские помещики и Николай II бросаются в драку первыми. Они затевают всю эту войну, хотя этот конфликт был наименее острым. Эта тема и объясняется, что для Англии тут жизнь стояла на карте. А когда для человека или для целого государства на карте стоит все, то он десять раз подумает, прежде чем начать драку. А Россия в это время находилась в управлении людей, которые чрезвычайно легко относились ко всему происходящему. С другой стороны, буквально на той же странице Покровский сам признавал, что наиболее острым был конфликт англо-германский, за которым по значению следовал германо-французский. А самым слабым из всех конфликтов был конфликт по существу не русско-германский, а русско-турецкий, из-за проливов. То есть конфликт России с Турцией, за которой стояла Германия. Взглядом Покровского противостоял академик Тарле, первоначально придерживавшийся другой крайности. Он обвинял в развязывании войны только германский империализм и лично кайзера Вильгельма II. Потом, правда, этот историк свое мнение изменил. Виновен в войне не тот, кто ее объявляет, а тот, кто ее делает неизбежной. Войну 1914 года сделали неизбежной все великие державы, и те, которые объявили войну, и те, которым ее объявили. Евгений Викторович Тарле, советский историк. Тарле стал много писать о моральном аспекте проблемы. С точки зрения научного исследования, самый спор о моральной вине не нужен, научно неинтересен. Это почти то же самое, что после происшедшего снежного обвала в горах спорить о том, кто морально виноват – порывы или ветра или слабая прикрепленность снежной массы к горному склону, или пастух, слишком громко крикнувший. Обе комбинации враждебных держав, как уже сказано в другой связи, были способны провоцировать вооруженное столкновение. Обе стремились к завоеваниям. Обе способны были в тот момент, который показался бы выгодным, зажечь пожар, придравшись к любому предлогу, который показался бы наиболее подходящим. В этом смысле, конечно, вожди Антанты нисколько не превосходили в моральном отношении вождей Австрии и Германии. Покровский опубликовал разгромную рецензию на книгу Тарле. Последний ответил не менее резкой статьей. Завязалась острая полемика, в которой участвовали и другие ученые. Позднее советские историки продолжали в духе Тарле концептуально разрабатывать проблемы, связанные с началом Первой мировой войны, склоняясь к тому, что именно позиции Германии и Великобритании и их борьба за мировое господство оказали влияние на возникновение всемирной катастрофы.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 разорвать гибельное кольцо окружения Германии, предотвратить угрозу нападения со стороны России и ее союзницы Франции. Аркадий Самсонович Иерусалимский, советский историк и публицист. Историк Писарев также считал Германию и Великобританию главными виновниками войны. Именно позиция этих государств, борьба за мировое господство оказали влияние на возникновение всемирной катастрофы. Интересно отметить, что выводы советских историков во многом совпадали с оценками одного из наиболее ярких представителей русского зарубежья генерала Деникина. В своей книге «Путь русского офицера» он категорически утверждал, что теперь уже можно сказать, что бесспорная вина за Первую мировую войну лежит на центральноевропейских державах. Не было однозначного подхода и в англоязычной историографии. В соответствии с духом Версальского договора в ней изначально преобладала версия о безусловной ответственности Германии за начало войны. Однако полного единомыслия не было. В частности, англичанин Джордж Пибоди Гуч пытался доказать, что война в 1914 году возникла случайно, а британского министра иностранных дел Эдуарда Грея и германского рейхсканцлера Теобальда фон Бетман-Гольвега он изображал великими джентльменами, искренне влюбленными в мир. Примерно в таком же духе рассуждал американский историк Сидней Фей, преувеличивавший значение персонального фактора среди причин Первой мировой войны. Считая, что войну вызвала система тайных союзов, которую создавали люди, находившиеся у власти, он писал, «Война вызвана в конечном счете системой международной анархии, выражавшейся в союзах, вооружениях и тайной дипломатии. Но эта система проводилась отдельными людьми. Их действия создавали ее и привели к тому, что она дала взрыв в 1914 году. Задача будущих историков — выяснить политические, экономические и психологические мотивы, побуждающие этих лиц действовать так, как они действовали. Историки перестанут говорить о виновнике войны, поскольку ни один из государственных людей не был повинен в сознательных действиях, направленных к тому, чтобы вызвать европейскую войну. Спор историков будет идти вокруг вопроса о той ответственности, которую каждый государственный деятель должен нести за действия, способствовавшие в конечном счете наступлению катастрофы. Еще дальше пошел американский историк Гарри Барнс, который доказывал, что не Германия начала войну, и что Германия не только не несет никакой ответственности за мировую войну, но и более того, стала жертвой стран Антанты и, прежде всего, франко-русского заговора. В 1933 году бывший британский премьер Дэвид Ллойд Джордж, один из архитекторов Версальской системы международных отношений, издал весьма любопытные военные мемуары. В них известный политик утверждал, что для него, как и для многих других, Война якобы была полной неожиданностью. Летом 1914 года Европа быстро и легкомысленно соскользнула в кипящий котел войны. Летом 1914 года, благодаря стабильным международным валютно-финансовым отношениям, кооперации и товарообмену, экономическое положение большинства европейских стран не вызывало никаких опасений, а вероятность войны казалась досужей выдумкой. Джон Киган, британский военный историк. Отвечая на вопрос, кто виноват, Дэвид Ллойд Джордж писал, что никто из правителей или государственных деятелей не хотел войны. Ни тщеславный казер, ни слабый простодушный, но искренний русский царь, ни финансисты. Ответственность за развязывание мировой бойни он возлагает в первую очередь на высшее военное командование Австрии и России, а также, трудно поверить в это, на народные массы, охваченные военной истерией и призывающие к войне во всех европейских столицах. Следовательно, не империалистические противоречия привели к войне, а некие обстоятельства, какие-то случайные факторы или допущенные ошибки, за которые никто не мог нести прямой ответственности. Немецкие историки утверждали, что накануне 1914 года государственное руководство Германии вообще не стремилось к войне. При этом внимание они акцентировали на агрессивных устремлениях стран Антанты. Так высказывались не только историки. «Преобразуя Северо-Германский союз в Единую Германскую империю после побед во Франко-Прусской войне 1870-1871 годов, Канцлер Отто фон Бисмарк заявлял об отсутствии у его державы стремлений к политическому и экономическому господству в Европе. Он утверждал, «Сильная Германия желает, чтобы ее оставили в покое и дали развиваться в мире. Для чего она должна иметь сильную армию, поскольку никто не отважится напасть на того, кто имеет меч в ножнах?» При этом Бисмарк рассчитывал, что все государства, за исключением Франции, нуждаются в Германии, и, насколько это возможно, будут воздерживаться от создания коалиций против немцев. И только после Второй мировой войны западногерманский историк Фриц Фишер убедительно доказал, что целью германской политики было превращение Германии в мировую державу. Германия планомерно подготавливала войну и сознательно ее развязала в июле 1914 года. Его однозначный вывод заключался в том, что основная часть исторической ответственности за развязывание всеобщей войны ложится на германское имперское руководство. Более того, Фриц Фишер утверждал, что в Первой мировой войне Германия преследовала те же цели, что и во Второй мировой войне. Что касается французской историографии, то в ней безоговорочно преобладающим было антантофильское направление. Ярким представителем этого направления был известный специалист по истории международных отношений академик Пьер Ренувен. Его основная идея заключалась в том, что решающим фактором в развязывании мировой войны были национальные и политические мотивы, а также, в не меньшей степени, коллективные страсти. Укрепление англо-франко-русской Антанты было лишь реакцией на возрастающую агрессивность Германии, которая шла к тому, чтобы развязать всемирную бойню. Совершенно очевидно, что проблема ответственности намного сложнее, чем считалось первоначально. Вскоре большинство историков стали придерживаться той точки зрения, что в развязывании Первой мировой войны виновны все главные ее участники, но Германия в наибольшей степени». На самом деле противоречия между великими державами, Германией с одной стороны и Францией, и Великобританией и Россией с другой стороны, стали нарастать задолго до начала войны. Как совершенно справедливо заметил русский историк Виноградов, война, которую он называл Армагеддоном, является следствием долгого периода вызревания. Военный теоретик и историк генерал Заянчковский поясняет. Распределение колониального мира между крупнейшими империалистическими государствами произошло неравномерно. Такие страны, как Англия и Франция, страны старого капитализма, захватили главные колониальные территории. Что касается Германии, США, Японии, стран сравнительно молодого капитализма, то они пришли к разделу с запозданием и оказались «обделенными». Стремление к перераспределению колоний являлось одним из важнейших факторов в борьбе за передел мира и, как известно, привело к мировой империалистической войне 1914-1918 годов. Особенно обделенной чувствовала себя Германия. Окрепнув к середине 1880-х годов в экономической и военной областях, она изменила внешнеполитические приоритеты. Страна не только включилась в борьбу за гегемонию в Европе, но и взяла курс на мировую экспансию. Но Германия опоздала к колониальному разделу, и теперь для решения своих внешнеполитических проблем ей необходимо было разгромить Францию, Великобританию и Россию, то есть державы, уже давно поделившие между собой остальной мир. Русский историк Виноградов указывал на сущность агрессии Германии. Немецкая политика свелась к тому, чтобы бросить вызов двум мировым державам одновременно. Она вступила в конфликт с Россией, чтобы предотвратить будущее развитие этой империи. Она вступила в конфликт с Англией, чтобы занять то место, которое в прошлом занимала Британская империя. Тогда как историк Истягин уверен, что противоречия Германии и России, особенно экономические, были не так остры, и они не были антагонистическими, Скорее их раздула пропаганда, особенно российская. Переговорами можно было добиться вполне удовлетворительного результата и практически по существу никаких оснований не было воевать. Этот автор полагает, что Первую мировую войну вызвали национальные и революционные движения, а вовсе не империалистический колониальный передел мира. Национальные движения породили национализм. Социалисты помогли своей пропагандой создавать образ врага. Это и привело к войне. Революция 1905-1907 года ослабила и парализовала Россию на несколько лет, затруднив подготовку к мировой войне, что спровоцировало Германию. А, например, исследователи Валянский и Калюжный считают, что главную роль в развязывании этой войны сыграли Соединенные Штаты. Они пишут. Есть масса данных для предположения, что роль США в развязывании войны была решающей. Американский капитал из-под прилагал усилия для организации столкновения европейских держав с тем, чтобы, гигантски усилившись за счет военно-промышленных поставок воюющим сторонам, в нужный момент предстать перед ослабевшими конкурентами в качестве главного распорядителя в решении международных вопросов. Важно отметить, что Первой мировой войне предшествовала целая серия локальных вооруженных конфликтов, в которых будущие главные действующие лица всемирной бойни напрямую не участвовали, но незримо или же вполне явно стояли за кулисами разворачивавшихся событий. Прежде всего речь идет о Балканских войнах 1912-1913 годов. Эти сравнительно короткие и относительно малокровные конфликты в сочетании с сопутствовавшими им дипломатическими комбинациями создали в больших европейских столицах иллюзию игры в войну. Войну, которая разворачивалась где-то очень далеко и которая никак не касалась гламурного мирка европейской элиты. До определенного момента так и было. У правящих верхушек государств Антанты, Великобритания, Франция и Россия, и центральных держав, Германия, Австро-Венгрия и их союзники, развивалась убежденность в том, что ситуация находится под полным контролем, и миру ничего серьезного не угрожает. Параллельно шло психологическое привыкание к войне, которую все больше и больше воспринимали как некое приложение к большой политике, в которую играют гроссмейстеры своего дела, как что-то вроде заводной игрушки, которую можно включить, а потом выключить. Кстати, о психологии. Ряд историков ставят вопрос о субъективных факторах и об элементах случайности, приведших к войне. Некоторые авторы воспринимают Первую мировую войну как трагическую случайность, Например, в учебнике Медикова по истории международных отношений эта позиция сформулирована так. Несмотря на противостояние блоков, гонку вооружений, националистическое общественное мнение, мировая война не являлась закономерным и неизбежным следствием этих обстоятельств. Историк Виноградов был уверен, что экономическое соперничество само по себе недостаточно, чтобы оправдать ужасную войну. Рассуждая о причинах войны, он отмечал, что необходимо принять в расчет не только материальные, но и психологические факторы. К психологии стран-участниц Первой мировой войны обращался историк Ковалевский. Он писал, «На расстоянии же четырех месяцев со времени открытия военных действий становится все более очевидным, что война создана тем психологическим состоянием, какое вызвано было с одной стороны – более 40 лет поддерживаемым во Франции желанием воссоединить отнятые у нее провинции, с другой – вековым стремлением России к открытому морю и участию в мировой торговле, наконец, с третьей – опасением Англии, что Германия вырвет из ее рук господство над морями, и, побеждая ее в сфере промышленности и торговли, грозит захватить в близком будущем не только часть английских колоний, но и главнейших рынков, не исключая и тех, которые лежат в самой Англии. Из этой цитаты можно заключить, что для Ковалевского Первая мировая война – это следствие клубка геополитических противоречий, завязанных на французском реваншизме, российских геополитических амбициях, германской промышленной и торговой экспансии, британском консерватизме и зависти. Вообще же, большинство российских историков делают вывод об исторической обусловленности войны. В их оценках преобладает комплексный подход к выявлению причин Первой мировой войны. Типичный подход, нашедший поддержку большинства российских ученых, выглядит так, и его сформулировал Васюков. Суть его заключается в том, что главной причиной Первой мировой войны явилось стремление Германской империи силой оружия установить свою господствующую гегемонию в Европе и мире и готовность тройственного согласия не допускать подобного исхода. По мнению профессора Вячеслава Корнельевича Шацилла, в правящих кругах Германии после победы над Францией в 1871 году возникли планы переустройства мира. В немецком обществе утвердилось мнение, что их недавно объединившаяся нация обделена, и оно потребовало себе достойного места под солнцем. К 1914 году эти амбиции достигли своего апогея. Историк Корнелий Федорович Шацилла, отец предыдущего и тоже профессор, вопрос о виновниках развязывания войны решает так. Германия и Австро-Венгрия не ждали завершения выполнения планов перевооружения российской армии и развязали войну первыми. Безусловно, существуют и конспирологические подходы к объяснению причин возникновения войны. Особенно много подобного рода объяснений в работах, посвященных теме масонского заговора, приведшего к революции 1917 года. Ряд авторов прямо указывают на то, что Первая мировая война была развязана масонами, а цель ее была вызвать революцию, чтобы свергнуть монархов с их тронов. Например, Николай Боголюбов в своей книге «Тайные общества XX века» пишет, «С первого взгляда мир к началу XX столетия находился в состоянии покоя, но только с первого взгляда» потому что за кулисами уже давно проходили приготовление кровавой бани, которую всем суждено было не забыть долго. Иллюминаты уже пришли к выводу, что для того, чтобы последовательно и полностью реализовать свои планы, направленные на достижение нового мирового порядка, им нужно вызвать состояние полного разорения, преодолеть которое не могло бы ни одно государство. Историк Брачев в своей книге «Масоны и власть в России» отмечает «Традиционный пацифизм, которым братья-масоны, можно сказать, десятилетиями дурили головы обывателю, тут же был сдан ими в архив. Практически все, сколько-нибудь серьезные масонские ассоциации, немедленно высказались в поддержку своих национальных правительств и призвали к защите своего отечества». Есть масса исторических работ, в которых уточняется, что на момент начала войны главой правительства Франции был масон Рене Вивиани. Он был членом парижской масонской ложи «Право и правосудие», а главнокомандующим вооруженными силами – вольный каменщик Жозеф Жофр. Он был членом масонской ложи Эльзас-Лотарингия. В Великобритании военным министром был масон Лорд Китченер, морским министром – масон Уинстон Черчилль, а главнокомандующим – масон Дуглас Хейк. Кроме того, масонами были главные исполнители Сараевского покушения Гаврила Принцип и Неделька Чабринович, которые показали в суде, что масоны еще в 1913 году постановили устранить эрцгерцога. Руководитель тайного общества «Черная рука» майор Вую Танкосич – тоже был членом Белградской масонской ложи. Исследователь данного вопроса Воробьевский пишет, «Остановимся на истории Первой мировой войны, начавшейся событиями на Балканах. Борьба за влияние в этом регионе велась издавна. Россия поддерживала православную Сербию. Австро-Венгрия и Германия – католиков-хорватов. Турция опиралась на боснийских мусульман». И вот этому балансу интересов было противопоставлено нечто другое. Передо мной белградская газета, датированная 1870 годом. Она снабжена, кстати, масонской символикой. Высказывается справедливая на первый взгляд идея объединения югославянских земель. Идея, гарантирующая схватку империй. На происхождение подобных планов намекнул в те годы британский премьер Дизраэли. Правительства нашего века имеют дело не с одними только другими правительствами, но и с тайными обществами, которые по сей день в состоянии аннулировать любые соглашения. Они имеют повсюду своих агентов, без колебаний, прибегающих к убийствам. 1914 год. 28 июня. Сараева. Народ приветствует эрцгерцога Франца Фердинанда. Но что это? Полицейский кордон словно специально разрывает толпу. В очищенном пространстве появляется человек. В его руке пистолет, выстрелы в упор смертельны. Европейские престолы еще кажутся незыблемыми. Коронованные особы не подозревают, что зловещий сценарий, написанный еще в 1871 году неким Альбертом Пайком, уже запущен. Альберт Пайк, американский адвокат, генерал армии Конфедерации и видный масон. Он был чрезвычайно активным в Верховном Совете Южной юрисдикции, был избран там великим командором и оставался во главе организации до конца своей жизни. Главным трудом Альберта Пайка является мораль и догма древнего и принятого шотландского устава масонства. Этот черный папа всемирного франкомасонства писал. Для полного торжества масонства понадобятся три мировые войны. В третьей из них будет уничтожен мусульманский мир, после чего мы спровоцируем гигантское социальное потрясение, ужасы которого покажут всем гибельность безверия. Революционное меньшинство будет уничтожено, а разочаровавшееся в христианстве большинство получит от нас истинный свет учения Люцифера. А пока... Гремит Первая мировая. Грохот марширующих сапог не заглушает процесса над убийцами Эрцгерцога Чабриновичем и принципом. Они сознаются в том, что являются членами тайной организации Черная Рука. Ее цель создание югославянского государства. Мотивы убийства австрийского наследника кажутся ясны, однако независимость ли славян была реальной целью? Ответ дала история. 1927 год. Генерал Людендорф, бывший начальник германского Генштаба, вспоминал. Эрих Людендорф в 1927 году издал книгу Уничтожение масонства посредством разоблачения его секретов. В период времени между 1910 и 1913 годами я, будучи правоверным масоном, сделал глубоко потрясшее меня открытие. Мне удалось узнать о плане убийства эрцгерцога как повода для возникновения мировой войны, конечным результатом которой должно явиться неизвержение тронов и алтарей. Об этом открытии я не счел нужным умолчать и обратился в соответствующую инстанцию. Ответ, полученный мною, был тот, что все мною изложенное касается лишь масонских лож, которым мне по этому делу и надлежит обратиться. Интеллигентская ирония по поводу масонского заговора родилась до Людендорфа и дожила до наших дней. История учит тому, что она ничему не учит. Суд над членами общества «Черная рука» показал, фанатический национализм, как это бывало в истории неоднократно, был использован некой третьей силой». Направивший руку Гаврилы Принципа майор Танкосич имел, например, весьма специфические связи во Франции. Они вели в Париж, на улицу Коде 16 В этом зале с шахматным полом и поныне находится храм масонской ложи «Великий Восток». Она известна как атеистическая и чрезвычайно политизированная. Про роль масонов можно говорить до бесконечности. Они ней говорят до сих пор. И дело Дрейфуса состряпали масоны, и войну спровоцировали они, и революции — это результат их подрывной деятельности. Как пишет Джаспер Ридли, масоны спланировали Первую мировую войну с целью уничтожить Германию. Французские и английские масоны заплатили сербам 5 миллионов фунтов стерлингов за то, чтобы в 1914 году те убили в Сараево эрцгерцога Франца Фердинанда, потому что убийство было совершено 28 июня, в один из масонских праздников. И это именно масоны заставили США вступить в войну с Германией. И президент Томас Вудро Вильсон и генерал Джон Першинг тоже были масонами. К Первой мировой войне готовились все. Для этого еще в 1891 году Россия и Франция заключили военный союз под именем «Сердечное согласие» — Кардиале. Собственно, этот союз и стал той самой «Антантой», когда к нему в 1907 году официально присоединилась Великобритания. Родилось тройственное согласие, или «антанта», по-французски «антант кардиале» — «сердечное согласие». Этот блок возник из общности интересов по многим вопросам, но в первую очередь был порожден усиливавшимся страхом перед Вильгельмом II. Уильям Стирнс Дэвис, американский историк. Со своей стороны кайзер Вильгельм II сделал вывод о том, что этот союз был заключен для реализации собственных планов Великобритании и Франции по уничтожению Германии и Австрии как своих главных конкурентов. В апреле 1904 года между Англией и Францией было заключено сердечное согласие, а годом позже, как мы уже отмечали, французский и английский генеральные штабы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 или принять в ней участие силами, достаточными для защиты собственных интересов. Географическое положение Англии шло ей на пользу. Джон Киган, британский военный историк. Складыванию предвоенных союзов великих держав как предпосылки Первой мировой войны уделил особое внимание историк Кореев. Он задавался вполне закономерным вопросом. Как Россия вступила в союз с двумя державами, от которых была очень далека по своим внутренним порядкам, и с которыми приходило в столкновение по вопросам международной политики? Какие причины произвели столь важную перемену? Действительно, как мог сложиться столь парадоксальный, на первый взгляд, союз самодержавной России сначала с республиканской Францией, а затем с Конституционной Великобританией, то есть с государствами, с которыми у Российской империи были серьезные геополитические противоречия. Как писал историк Павлович Вельтман, говоря о причинах начала Первой мировой войны, «нельзя не видеть безумное вооружение всех европейских государств в течение последнего десятилетия накануне войны и надвигавшийся страшнейший финансовый кризис», угрожавшей даже самым богатым и передовым в экономическом отношении государствам. Одним словом, вся эта политика вооруженного мира была могущественным фактором, фатально толкавшим всю Европу и прежде всего центральные державы к той ужасной пропасти, которая разверзлась в июле 1914 года и поглотила миллионы жизней во всех странах. Все ищут и не находят причину, по которой началась война. Их поиски тщетны, причину эту они не найдут. Война началась не по какой-то одной причине. Война началась по всем причинам сразу. Томас Вудро Вильсон, президент США. Глава третья. Убийство, развязавшее Первую мировую войну. Формальным поводом к войне послужило Сараевское покушение, 15-28 июня 1914 года в Сараево был убит эрцгерцог Австро-Венгрии Франц Фердинанд, приехавший в столицу аннексированных в 1908 году Боснии и Герцеговины. Эта трагедия не стала случайностью. В начале XX века в Австро-Венгрии получило развитие националистическое движение славянских народов, вдохновителем которого была Сербия – небольшое христианское государство, завоевавшее независимость в результате долгой борьбы с атаманской империей и стремившееся к объединению всех балканских славян, идея такого объединения оказывала большое влияние на славянское население Австро-Венгрии. Однако эта идея у наиболее радикальных ее приверженцев породила экстремистские взгляды, в результате чего эти люди встали на путь террора. Джон Киган британский военный историк. Франц Фердинанд, старший сын эрцгерцога Карла Людвига, брата императора Франца Иосифа, не очень заботился о своей личной безопасности. Утром 28 июня 1914 года он вместе с сопровождавшими его лицами отправился на поезде из Илиджи в Сараево. На станции в Сараево его встретил губернатор Оскар Патиарек. Эрцгерцога ожидали шесть автомобилей. По какому-то недоразумению, трое местных офицеров полиции оказались в первой машине с главным офицером службы безопасности Эрцгерцога, тогда как другие офицеры службы безопасности остались далеко позади. Во втором автомобиле находились мэр и глава полиции Сараева. Третьим в кортедже был открытый автомобиль со сложенным верхом компании «Граф Энстифт. Модели 28-32 PS. В этом автомобиле оказались Франц Фердинанд со своей женой-герцогиней Софией, Оскар Патиарек, а также владелец автомобиля подполковник Франц фон Харах. В соответствии с программой, первым мероприятием был осмотр казарм. В 10.00 эрцгерцог со свитой покинул казармы и отправился в ратушу по набережной Апель. Вскоре кортедж достиг того места, где стоял первый террорист, Мухаммед Мехмед Башич, сын мусульманина из Герцеговины. Данила Ильич, православный серб и лидер Сараевской ячейки «Черной руки», тайной националистической организации, имевшей целью объединения различных южнославянских народов в одно государство, поставил его перед кафе «Мастар» и вооружил гранатой, но Мехмед Башич провалил атаку. Почему? Да потому что он и его товарищи не были профессиональными диверсантами, поэтому ситуация 28 июня сразу стала развиваться совершенно не так, как планировалось. Например, Ильич расположил серба Васа Чубриловича рядом с Мехмедбашичем, вооружив его пистолетом и гранатой, но тот также не выполнил задачу. Далее по маршруту Эрцгерцога на противоположной стороне улицы рядом с рекой Ильич расположил неделька Чабриновича, вооруженного гранатой. В 10.25 автомобиль Франца Фердинанда поравнялся с Чабриновичем, и тот метнул гранату, но она отскочила от откидного верха машины, в тот момент сложенного на дорогу. Граната взорвалась при приближении следующей машины, оставив на месте взрыва большую воронку и ранив несколько человек в толпе, а также офицеров свиты Эрцгерцога. Кроме того, легкое ранение получила герцогиня София, но сам Франц Фердинанд не пострадал. Чабринович тут же проглотил пилюлю с ядом и прыгнул в реку. Но самоубийство не удалось. Яд вызвал лишь рвоту, вероятно, доза была слишком маленькой, или же вместо цианистого калия в пилюле оказалось что-то другое. А река была неглубокая из-за знойного лета. Полицейские вытащили Чабриновича из реки. После этого толпа жестоко избила его, И лишь потом его взяли под стражу. Эрцгерцог приказал остановить автомобиль и распорядился, чтобы раненым оказали первую помощь. В это время толпа зевак заслонила машину от других заговорщиков. Кортеж спешно двинулся к ратуше. Цветко Попович Гаврила принцип и тривка грабеж ничего себе фамилия была у человека, не смогли выполнить задуманное из-за того, что кортедж промчался мимо них на большой скорости. Покушение вроде бы провалилось. По прибытии в ратушу Франц Фердинанд потерял самообладание. Мэр Сараева Фихим Чурчич, еще не знавший о случившемся, обратился к эрцгерцогу с приветственной речью, но тот резко оборвал его. «Господин мэр, я прибыл в Сараево с дружественным визитом, а в меня кто-то бросил бомбу, это возмутительно». Затем герцогиня София что-то прошептала мужу на ухо, И после паузы Франц Фердинанд примирительно сказал мэру «Теперь вы можете говорить». Мэр произнес речь, а Франц Фердинанд вынужден был ждать, когда ему доставят его речь, находившуюся в подорванном автомобиле. Потом, к подготовленному заранее тексту, он добавил несколько замечаний по поводу событий того дня, в которых поблагодарил народ Сараева за отношение к произошедшему. Местные представители власти и свита эрцгерцога с волнением обсуждали, что делать дальше. Барон Андреас фон Морси предложил покинуть Сараево. В ответ губернатор Оскар Патиарек спросил: "Вы думаете, что Сараево кишит убийцами?" Франц Фердинанд и София отказались от дальнейшей программы и решили навестить раненых в госпитале. Подполковник Франц фон Харах занял место на левой подножке автомобиля эрцгерцога. В 10.45 эрцгерцог с супругой вновь оказались в своем автомобиле. Чтобы попасть в госпиталь, минуя центр города, Патиарек решил направить кортеж вдоль набережной Апель. Однако водитель, чех Леопольд Лойко, повернул направо, на улицу Франца Иосифа. Причиной его действий послужило то, что помощник Патярека, Эрих фон Меритце, в это время был в больнице, и никто не передал новые распоряжения Лойке. Со своей стороны, узнав, что первая попытка убийства провалилась, Гаврила Принцеп решил совершить нападение на обратном пути эрцгерцога и сменил свое местоположение. Этот человек родился в 1894 году, был сыном крепостного с бедного запада Боснии. В 30-летнем возрасте он отправился получать образование в столицу, в Сараево. Гаврила учился хорошо, отличаясь трудолюбием и прилежанием. Однако он не только учил уроки, но и задумывался над тем, как освободить родную Боснию от оккупантов. После четырех лет учебы он отправился в соседнюю Сербию и там в 1912 году стал членом революционной организации «Млада Босна». Эта молодежная организация находилась под влиянием тайного общества сербских националистов, известного под названием «Черная рука». Обе организации рассматривали террор как один из наиболее эффективных методов достижения своих целей, и объектами их террористических атак становились крупные австро-венгерские чиновники и политические деятели. Кстати, Тайная офицерская организация «Черная рука» была создана в 1910 году. Свое зловещее название организация получила по своей символике. На ее печати была изображена мускулистая рука черного цвета, держащая знамя. В центре знамени череп со скрещенными костями, по краям нож, бомба и флакон с ядом. Членами Верховной Центральной управы «Черной руки являлись полковник Илья Радивоевич – Шеф Белградской жандармерии. Убит в 1913 году. Полковник Драгутин Дмитриевич, шеф военной разведки генштаба, полковник Милан Милованович, помощник начальника генштаба, полковник Илия Яванович, полковник Радой Лазич, полковник Чедомир Попович, полковник Велимир Велич, майор Вуйо Танкосич. Именно он передал убийцам эрцгерцога Франца Фердинанда оружие и бомбы, майор Милан Васич и другие. Всего к началу 1914 года в рядах «Черной руки» насчитывалось более 2000 членов, в их числе начальник генерального штаба воевода Радомир Путник и 9 генералов. И вот в январе 1914 года руководители «Млады Босны» выбрали в качестве мишени наследника престола Австро-Венгрии эрцгерцога Франца Фердинанда фон Габсбурга. По их мнению, этот символический акт должен был подтолкнуть остальных боснийцев к борьбе за свободу. Итак, Гаврило Принцеп решил сменить свое местоположение и занял позицию перед продовольственным магазином «Деликатесы Морица Шиллера», неподалеку от Латинского моста. В это время машина, в которой находился эрцгерцог с супругой, буквально застряла в толпе людей, как раз в двух шагах от места, где стоял Гаврила Принцип. Пока водитель пытался развернуть машину, тот выхватил револьвер и произвел два выстрела с расстояния около полутора метров. Первая пуля ранила эрцгерцога в шею, вторая попала герцогине Софии в живот. Гаврила Принцип был тут же схвачен. Потом на суде он заявил, что не собирался убивать Софию, а вторая пуля на самом деле предназначалась губернатору Патиареку. Отметим, что обе жертвы покушения скончались по пути в резиденцию губернатора, где им должны были оказать медицинскую помощь. Как сообщил потом Франц фон Харах, последними словами эрцгерцога было «Софи, Софи, не умирай, живи для наших детей». Удивительно, что по иронии судьбы студент-террорист убил того единственного из всех представителей Габсбургской империи, который мог бы попытаться предотвратить своим влиянием грядущую катастрофу. Почему мог бы? Да потому что по мере того, как император Франц Иосиф дрехлел, в политической жизни Австро-Венгрии все большее значение приобретал его племянник. При этом убийцу нельзя было казнить, он был слишком молод. До его двадцатилетия оставалось еще две недели, а по законам Австро-Венгрии смертный приговор можно было выносить только преступникам старше двадцати лет. В результате Гаврила Принципа приговорили к двадцати годам одиночного заключения. Он был заключен в тюрьму Терезенштадт, где и провел последние годы своей жизни. Как и многие вошедшие в историю схожим образом, всю свою недолгую жизнь он, Гаврила Принцип, Примечание автора. Пытался переломить мнение окружающих о себе как о человеке мелком и незаметном. В 1912 году он пошел записываться добровольцем, чтобы сражаться за Сербию в первой Балканской войне. Однако его не взяли из-за малого роста. На первом допросе после принесших ему печальную славу событий июня 1914 года он объяснил свой поступок так. «Меня везде принимали за слабака». Макс Хейстингс, британский историк. Собственно, молодой террорист и был слабаком. Он страдал туберкулезом, и в условиях заключения его заболевание обострилось. Ранение правой руки, полученное Гаврила в момент ареста, привело к гангрене и ампутации. Он умер в тюремной больнице 28 апреля 1918 года, около полугода не дожив до окончания страшной войны, формальным виновником начала которой он стал. Кстати, Чабринович и Принцип сознались в том, что были членами тайной организации «Черная рука», однако все их заявления были сделаны слишком поздно, мировая война уже заполыхала. На судебном процессе по этому делу были осуждены 16 человек, троих из них казнили. Чабринович и Принцип умерли в тюрьме. Майор Танкосич погиб на фронте в 1915 году. А первое, что сделал будущий король Югославии Александр I Карагеоргиевич, взойдя на сербский престол, это расстрелял полковника Дмитриевича, одного из руководителей Черной руки. Были также арестованы и расстреляны приближенные полковника Вулович и Малобабич. Особых доказательств вины не собирали. Как говорится, мавры сделали свое дело, мавры могут уходить. Покушение в Сараево было воспринято разными кругами в Европе по-разному. В частности, австрийские и германские правители решили использовать убийство наследника австрийского престола как казус Белли то есть как повод к войне. Уже на другой день после убийства начальник генерального штаба Конрад фон Гётцендорф потребовал войны против Сербии. Его поддержал министр иностранных дел граф Бердхольд, однако премьер Венгрии граф Тисса выступал против военной партии, а этот государственный деятель пользовался немалым влиянием. Пристарелый император колебался. Весь опыт его долгой жизни научил его одному — Высшая политическая мудрость, по его мнению, заключалась в том, чтобы по возможности никогда не принимать никаких ответственных решений. Но даже Конрад фон Гетцендорф понимал, что без помощи со стороны Германии нельзя идти на риск войны. Уже 5 июля 1914 года Германия пообещала поддержку Австро-Венгрии в случае конфликта с Сербией. Понятно, что причиной войны стало не убийство Франца Фердинанда. На самом деле, на рубеже 19-20 веков США, Германия и Япония стали опережать в экономическом развитии и теснить на мировом рынке Великобританию и Францию, претендуя на их колонии. Наиболее агрессивно на мировой арене вела себя Германия. В 1898 году она приступила к строительству сильного военно-морского флота – чтобы подорвать традиционное господство британцев на море. Германия хотела овладеть колониями Великобритании, Бельгии и Нидерландов, богатыми сырьевыми ресурсами. Немцы также мечтали закрепить за собой захваченные у Франции Эльзас и Лотарингию, отторгнуть Польшу, Украину и Прибалтику от Российской империи, подчинить своему влиянию Османскую империю и Болгарию и совместно с Австро-Венгрией установить свой контроль на Балканах. Сразу после франко-прусской войны 1870-1871 годов, в результате которой Франция потеряла Эльзас и Лотарингию, угроза новой войны была постоянной. Франция надеялась на возврат утерянных территорий, но боялась повторного германского нападения. Великобритания и Россия не были заинтересованы в новом разгроме Франции и установлении германской гегемонии в западной части Европы. В свою очередь Германия опасалась усиления России в Юго-Восточной Европе за счет Австро-Венгрии, и это привело к заключению в 1879 году Австро-Германского Союза к которому в 1882 году присоединилась Италия, которая конфликтовала с Францией за раздел Северной Африки. В противовес этому тройственному союзу был создан Русско-Французский союз. В 1904 году между Францией и Великобританией было достигнуто соглашение по основным колониальным вопросам, которое послужило основой франко-британской «антанты» от французского слова антанте что переводится как «соглашение согласия». В свою очередь Российская империя, ослабленная русско-японской войной 1904-1905 годов и революцией 1905 года, заключила аналогичное соглашение с Великобританией, что фактически означало присоединение России к Антанте. Как видим, ведущие европейские державы разделились на две противостоящие друг другу группировки.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 В такой обстановке любая конфликтная ситуация могла привести к мировой войне. Глава 4. Завязка кровавой бойни 10-23 июля 1914 года Австро-Венгрия, заявив, что Сербия стоит за убийством Франца Фердинанда, объявила ей заведомо неприемлемый для суверенного государства ультиматум. В нем требовалось произвести чистки госаппарата и армии от офицеров и чиновников, уличенных в антиавстрийской пропаганде, арестовать подозреваемых в содействии терроризму, а также разрешить австрийской полиции проводить на сербской территории следствия и наказания виновных в антиавстрийских деяниях. В тот же день Сербия начала мобилизацию, а 13-26 июля то же самое сделала и Австро-Венгрия. 15-28 июля 1914 года Австро-Венгрия объявила Сербии войну. Австро-Венгерская тяжелая артиллерия начала обстрел Белграда, а регулярные войска Австро-Венгрии пересекли сербскую границу. В ответ Россия заявила, что не допустит оккупации Сербии. Как пишет американский историк Уильям Стирнс Дэвис, Россия должна была прийти на помощь Сербии или отказаться от своих претензий на то, чтобы быть великой державой. Во французской армии были прекращены отпуска, вскоре объявлена мобилизация. Когда для Франции в 1914 году началось это испытание огнем, мир, вероятно, смотрел на нее с большим сомнением, чем на любую другую из главных стран, участниц войны. А сражаться ей надо было не ради утраты или возвращения провинций, требования или уплаты огромной контрибуции, приобретения или потери большой славы и престижа. Было поставлено на кон само право французов существовать как свободный по природе и уважающий себя народ. Рассказывают, что солдаты говорили родителям, а старики друг другу. Англия, конечно, может пережить огромное поражение и остаться процветающей страной. И Россия это может, и Германия тоже. Но Франция — нет. Страна может возродиться, как Феникс, один раз, но не два. Уильям Стирнс Дэвис, американский историк. 16-29 июля 1914 года император Николай II отправил германскому императору, кайзеру Вильгельму II, телеграмму следующего содержания. «Благодарю за примирительную и дружескую телеграмму. Однако официальное сообщение, сделанное сегодня твоим послом моему министру, было составлено в совершенно иных тонах. Прошу тебя объяснить это противоречие. Было бы правильно передать Гагской конференции австро-сербский вопрос, чтобы предотвратить кровопролитие. Полагаюсь на твою мудрость и дружбу, Ники». В тот же день императрица Александра Федоровна написала письмо вдовствующей императрице Марии Федоровне, матери Николая II, находившейся в Лондоне. «Мы сейчас переживаем ужасные дни. Каждую минуту телеграмма, телефон. Никто не знает, что будет дальше. Тебе остается лишь молиться, чтобы этот кошмар прекратился. Слава Богу, что с нами Англия и Франция. И, насколько я знаю, Дания и Бельгия тоже объявили мобилизацию. Но я продолжаю верить в то, что Бог может нам помочь и поможет». «Вам, которая так далеко, все это, наверное, неинтересно. А как смотрит на это Джорджи?» Британский король, Георг V, примечание автора. «Если бы только кто-нибудь смог вынести всю эту проблему на рассмотрение Гаагской конференции, которая как раз и должна заниматься подобными вещами. Извините за короткое письмо, но у меня сейчас голова совсем не тем забита». «Для меня важно использовать всю мою силу и все мое спокойствие для того, чтобы помочь моему любимому Нике». 17-30 июля 1914 года кайзер Вильгельм II прислал телеграмму императору Николаю II. «Очень благодарен за телеграмму. Не может быть и речи о том, чтобы слова моего посла могли быть в противоречии с содержанием моей телеграммы». Графу Пурталису было предписано обратить внимание твоего правительства на опасность и серьезные последствия, вытекающие из мобилизации. То же самое я сказал тебе в моей телеграмме. Австрия мобилизировала только против Сербии и только часть своей армии. Если теперь, как видно из сообщения твоего и твоего правительства, Россия мобилизуется против Австрии, то моя роль посредника, которую ты мне любезно доверил и которую я принял на себя по твоей специальной просьбе, подвергнется опасности, если не станет совершенно невозможной. Вся тяжесть решения ложится теперь исключительно на тебя, и ты несешь ответственность за мир или войну, Вилли». В тот же день император Николай II написал кайзеру Вильгельму II письмо. «Дорогой Вилли, Посылаю к тебе Татищева с этим письмом. Татищев Илья Леонидович, годы жизни 1859-1918, граф, генерал-адъютант свиты императора Николая II. В 1905-1914 годах состоял от российского высочайшего двора в свите при императоре Вильгельме II. Он будет в состоянии дать тебе более подробное объяснение, чем я могу это сделать в этих строках. Мнение России следующее. Убийство эрцгерцога Франца Фердинанда и его жены – гнусное преступление, совершенное отдельными сербами. Но где доказательства, что сербское правительство причастно к этому преступлению? Увы, мы знаем из многих фактов, что нельзя относиться с доверием к результатам следствия и заключениям трибуналов, в особенности, если к делу примешиваются политические соображения. Вместо того, чтобы доказать Европе или дать ей возможность убедиться, предоставив другим странам время разобраться во всем следственном материале, Австрия дала Сербии 48-часовой срок, а затем объявила ей войну. Вся Россия и многие вне ее считают ответ Сербии удовлетворительным. Невозможно ожидать, чтобы независимое государство пошло дальше в подчинении требованиям другого правительства. Карательные экспедиции предпринимаются только в своем собственном государстве или в колониях. Поэтому война это вызвала такое глубокое негодование в моей стране, и будет трудно успокоить здесь воинственное настроение. Чем дольше Австрия будет продолжать свои агрессивные действия, тем серьезнее кажется положение. К тебе, и ее союзнику, я обращаюсь как к посреднику в деле сохранения мира, Ники». В ответ кайзер Вильгельм II, 18-31 июля 1914 года, прислал императору Николаю II телеграмму. «В ответ на твое обращение к моей дружбе и на твою просьбу о содействии, Я приступил к посредническим действиям между твоим и австро-венгерским правительствами. В то время как эти действия еще продолжались, твои войска были мобилизованы против Австро-Венгрии, моей союзницы, благодаря чему, как я уже тебе указал, мое посредничество почти потеряло реальное значение. Тем не менее, я продолжал действовать. Сейчас я получил достоверные известия о серьезных военных приготовлениях на моей восточной границе. Ответственность за безопасность моей империи вынуждает меня принять предупредительные меры защиты. В моих усилиях сохранить всеобщий мир я дошел до крайних пределов. Ответственность за бездействие, угрожающее всему цивилизованному миру, падет не на меня. В настоящий момент все еще в твоей власти предотвратить его». Никто не угрожает могуществу и чести России, и она свободно может выждать результатов моего посредничества. Моя дружба к тебе и твоему государству, завещанная мне дедом на смертном одре, всегда была для меня священна, и я не раз честно поддерживал Россию в моменты серьезных для нее затруднений.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 и что мы будем продолжать переговоры ради благополучия наших государств и всеобщего мира, дорогого для всех нас. Наша долго испытанная дружба должна с Божьей помощью предотвратить кровопролитие. С нетерпением и надеждой жду твоего ответа, Ники. Интересно отметить, что в приближающуюся кровавую бойню прямо на глазах вступали не главы разных государств, а по сути, не сумевшие и не пожелавшие договориться по-семейному, кровные родственники. Дело в том, что не договорились двоюродные братья и внуки королевы Виктории, Вильгельм II, Вилли, и Георг V, Джорджи, а также двоюродный брат Георга V, Николай II, Ники, женаты на еще одной внучке королевы Виктории. Николай II был человеком рассудительным, гораздо более рациональным, чем Кайзер, хоть и не блестящего ума. Подавив революцию 1905 года, вспыхнувшую после русско-японской войны, развязанной с подачи Вильгельма II, царь понимал, что общеевропейский конфликт обернется катастрофой для большинства, а может и для всех участников. Однако он по-прежнему наивно уповал на общие интересы профсоюза императоров, веря во взаимопонимание с Вильгельмом II и полагая, что и он настроен на сохранение мира. Макс Хейстингс, британский историк. 18-31 июля в Российской империи было решено объявить всеобщую мобилизацию. Председатель Государственной думы Родзянко рассказывает об этом так. «Последние дни перед войной застали меня в Наугейме, где я лечился. Вернувшись из-за границы, я узнал, что накануне несколько раз звонил по телефону военный министр Сухомлинов, и, осведомившись, что меня ожидают в Петербурге с часа на час, просил немедленно ему позвонить, когда я приеду. Я вызвал к телефону военного министра. Генерал Сухомлинов заявил, что ему необходимо видеть меня немедленно, невзирая ни на какие обстоятельства. Сам же он приехать не может ввиду массы дел. Я тотчас же отправился, и вот какой произошел разговор. «Я вызвал вас к себе», — сказал Сухомлинов. «Потому что нахожусь в безвыходном положении. Представьте себе, ужас какой! Государь-император внезапно заколебался и приказал приостановить мобилизацию военных округов, назначенных для действий против австрийцев. Чем объяснить такое решение, я положительно не знаю». Военный министр генерал Сухомлинов считал, что положение может стать катастрофическим, а Родзянко заявил, что объявление войны Германии совершенно неизбежно и с мобилизацией нужно действовать без малейшего замедления, иначе германцы перейдут границу без сопротивления. Николай II продолжал колебаться. Министр иностранных дел Сазонов бросился к императору и попытался объяснить ему необходимость всеобщей мобилизации. После этого Николай II вышел ко двору со следующими словами. «Приветствую вас в нынешние знаменательные и тревожные дни, переживаемые всей Россией. Тот огромный подъем патриотических чувств любви к Родине и преданности престолу, который, как ураган, пронесся по всей земле нашей, служит в моих глазах и, думаю, и в ваших, ручательством в том, что наша Великая Матушка Россия — доведет неспосланную Богом войну до желанного конца. В этом же единодушном порыве любви и готовности на всякие жертвы, вплоть до жизни своей, я черпаю возможность поддерживать свои силы и спокойно и бодро взирать на будущее. Уверен, что вы все, каждый на своем месте, поможете мне перенести неспосланные испытания и что все, начиная с меня, исполнят свой долг до конца. Ура! пронеслось по залу, а Родзянка сказал, «Государственная дума, отражающая в себе единодушный порыв всех областей России и сплоченная одною объединяющую всех мыслью, поручила мне сказать вам, государь, что народ ваш готов к борьбе за честь и славу Отечества. Без различия мнений, взглядов и убеждений, Госдума от лица русской земли спокойно и твердо говорит своему царю, «Дерзайте, государь!» «Русский народ с вами, и твердо уповая на милость Божию, не остановится ни перед какими жертвами, пока враг не будет сломлен и достоинство России не будет ограждено». В результате всеобщая мобилизация была объявлена. Россия для обеспечения собственной безопасности вполне могла ограничиться частичной мобилизацией армии. Общая мобилизация вела к полной мобилизации и других европейских армий, а значит, и к европейской войне. Рейхсканцлер Германии Бетман Гольвик, опасавшийся военных приготовлений России, уполномочил немецкого посла в Петербурге предупредить Сазонова, что русские мобилизационные мероприятия могут вынудить немецкие власти ответить аналогичными мерами. И в таком случае войну в Европе вряд ли можно будет предотвратить. 29 июля своего канцлера поддержал Вильгельм II. Вот текст телеграммы, отправленной им Николаю II, своему кузену. «Не переусердствуй, легче разрядить ситуацию». Получив эту телеграмму после полудня, Николай II не замедлил с ответом. «Считаю за наилучшее рассмотреть австро-сербский конфликт на международной конференции в Гааге». Джон Киган, британский военный историк. Русский военный теоретик и историк Заянчковский пишет, Россия успела залечить свои раны и сделать большой шаг вперед в смысле укрепления своего военного могущества. Мобилизированная русская армия достигла в 1914 году грандиозной цифры 1816 батальонов, 1110 эскадронов и 7088 орудий. 85% которых по сложившейся обстановке могло быть двинуто на Западный театр военных действий. Расширение повторных сборов, запасных для обучения, а также ряд поверочных мобилизаций улучшали качество запасных и делали более достоверными все мобилизационные расчеты. В тот же день 31 июля 1914 года в Германии было объявлено положение, угрожающее войной. Германия предъявила России ультиматум – прекратить призыв в армию или Германия объявит войну России. Франция, Австро-Венгрия и Германия объявили о всеобщей мобилизации. В преддверии войны каждый главнокомандующий содрогался при мысли о том, что будет, если вражеская армия мобилизуется первой. Соответственно, каждый принимался давить на своих политических руководителей. Российское командование жаловалось председателю Думы на нерешительность царя. К войне привели вовсе не гонка вооружений и военные планы, это лишь симптомы, а не причина. На исходе июля 1914 года именно генералы подталкивали свои правительства к пропасти, зная, что вина за проигрыш в смертельных догонялках – лежит на их плечи. Макс Хейстингс, британский историк, Германия начала стягивать войска к бельгийской и французской границам. Франция мобилизировала 3 миллиона 600 тысяч человек, а Германия немного больше. Французский солдат носил очень заметные издалека красные панталоны, тогда как немцы выбрали серо-зеленую униформу. К сожалению, такая форма не подходила для нового способа ведения войны. В начале Первой мировой войны французская армия действительно была одета в форму франко-прусской войны образца 1870 года. Красные панталоны не давали возможности маскироваться, а стандартный головной убор, кепи, совершенно не обеспечивал защиты от вражеского огня. В результате с началом траншейной войны ранения головы стали у французов очень серьезной проблемой. Создавшееся положение не могло не вызвать беспокойства во Франции. 31 июля начальник французского генерального штаба Жофр предложил Мессими, военному министру, примечание автора, немедленно объявить полную мобилизацию армии. Жофр опасался, что немцы опередят французов в сосредоточении и развертывании войск на границе. А немецкие резервисты окажутся на призывных пунктах, в то время как во Франции военнообязанные обязанные резерва все еще будут находиться у себя дома. Вот выдержка из записки Жофра военному министру. Правительство должно ясно понять, что начиная с сего числа каждый день промедление с объявлением полной мобилизации может обернуться потерей от 15 до 25 километров территории государства. Другими словами, наша первостепенная задача – опередить неприятеля в сосредоточении и развертывании войск. Джон Киган, британский военный историк. 1 августа министр иностранных дел Великобритании Эдуард Грей пообещал немецкому послу в Лондоне, что в случае войны между Германией и Россией Лондон останется нейтральным при условии, если Франция не будет атакована. Тремя днями ранее, когда Кайзер 28 июля обещал Великобритании не захватывать французские территории в случае ее нейтралитета, Грей 30 июля отверг это позорное предложение в Палате общин. 1 августа Германия объявила войну России. В тот же день немцы вторглись в Люксембург а 20 июля 1 августа 1914 года император Николай II издал высочайший манифест о войне с Германией. В нем говорилось «Мы, Николай II, объявляем всем верным нашим подданным. Следуя историческим своим заветам, Россия, единая по вере и крови со славянскими народами, никогда не взирала на их судьбу безучастно».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 Мы молитвенно призываем на святую Русь и доблестные войска наши божие благословение. 2 августа германские войска окончательно оккупировали Люксембург, и Бельгии был выдвинут ультиматум, о пропуске германских армий границы с Францией на размышление давалось всего 12 часов. 3 августа Германия объявила войну Франции, обвинив ее в организованных нападениях и воздушных бомбардировках Германии и в нарушении бельгийского нейтралитета. 3 августа Бельгия ответила отказом на ультиматум Германии. 4 августа германские войска вторглись в Бельгию. Король Бельгии Альберт I обратился за помощью к странам-гарантам бельгийского нейтралитета, Лондон направил в Берлин ультиматум – прекратить вторжение в Бельгию или Англия объявит войну Германии. По истечении срока ультиматума Великобритания объявила войну Германии и направила войска на помощь Франции. 6 августа Австро-Венгрия объявила войну России. Чтобы было понятно, Первая мировая война шла в 1914-1918 годах. Шла она за передел мира между двумя военно-политическими блоками европейских держав – Антантой, Великобритания, Франция, Россия, и Четверным союзом – Германия, Австро-Венгрия, Турция и Болгария. Германия хотела установить свое господство в Европе, Австро-Венгрия – расширить сферы влияния на Балканах, Франция – вернуть себе Эльзас и Лотарингию и так далее. В США в это время, после республиканцев Теодора Рузвельта и Уильяма Тафта, президентом стал демократ Томас Вудро Вильсон. В начале войны в США доминировало стремление сохранить нейтралитет. Это объясняется тем, что в сознании американцев глубоко укоренилась изоляционистская традиция, согласно которой США должны были избегать прямого вовлечения в европейские конфликты. В пользу сохранения нейтралитета говорила и относительная слабость вооруженных сил США, особенно их сухопутной армии, явно не готовой к крупномасштабной войне. Но главное, нейтралитет был чрезвычайно выгоден США. В самом деле, масштабные военные поставки в Европу – эта материальная помощь, конечно же, была не безвозмездной – принесли американским корпорациям гигантские прибыли – и позволили США превратиться к концу войны во всемирного кредитора. Однако Томас Вудро-Вильсон, ставший президентом 4 марта 1913 года, стал склоняться к тому, что победа Германии в этой войне не будет соответствовать государственным интересам США. Шокированный разрушительным характером конфликта и озабоченный его возможными неблагоприятными последствиями для США – Он попытался выступить в качестве посредника между противоборствующими сторонами. Он тогда сказал, «Америке выпала огромная привилегия – исполнить свою судьбу и спасти мир». Но воюющие государства не отнеслись к его предложениям серьезно. Глава пятая. Стратегический план Альфреда фон Шлиффена. Как отмечает британский военный историк Джон Киган, К началу XX века все европейские армии имели разработанные планы войны, в большинстве случаев примечательные своей негибкостью. Из всех этих планов явно выделялся план прусского генерал-фельдмаршала Альфреда фон Шлиффена, бывшего с 1891 по 1905 год начальником германского генерального штаба. Его план стал результатом кропотливой работы, и это была настоящая стратегия обеспечения безопасности страны в сложившейся военно-политической обстановке. В наследство от предшественника великого полководца и военного теоретика Хельмута Карла фон Мольтке Шлифену достались планы, исходным пунктом которых было географическое положение Германии между Францией, настроенной явно враждебно после поражения в войне 1870-1871 годов и потери Эльзаса и Лотарингии, и России, давней союзницей Франции. Это сулило войну на два фронта. Мультке исключал вероятность успеха в войне против Франции, защищенной мощной линией крепостей и потратившей значительные средства на модернизацию своих вооруженных сил. Он полагал, что немецкой армии следует вести оборонительные бои на Западе, используя Рейн в качестве естественной преграды для сдерживания французов, а главные силы развернуть на Востоке. Однако и там цель армии ограничивалась созданием оборонительного рубежа. В 1879 году Мольтке писал, что для немцев не представляет интереса развивать успех за пределы принадлежавшего Российской империи царства польского и вторгаться во внутренние области России. Великий военный теоретик прекрасно помнил, чем закончился поход Наполеона Бонапарта на Москву. Еще со времен Отто фон Бисмарка одержать победу в войне на два фронта с Францией и с Россией – считалось не только невозможным, но и признавалось военным самоубийством для Пруссии, объединительницы германских государств. При этом именно войну на два фронта германская военная элита в начале XX века считала наиболее вероятным вариантом предстоящего вооруженного конфликта. Альфред фон Шлиффен, участник австро-Прусской войны 1866 года и франко-Прусской войны 1870-1871 годов не интересовался политикой и был убежден в том, что все решает сила. Военный историк Джон Киган пишет, «Шлиффен действовал как шахматист, просчитывающий ходы. Фигур на доске у него было немного. Франция слабее Германии, но защищена крепостями. Россия слабее Германии, но за нее огромная территория». Союзная Австрия слаба, но настроена враждебно по отношению к России, вследствие чего полезна в качестве отвлекающей силы или даже противовеса. Италия, союзница Германии и Австрии, крайне слаба, и ее можно не принимать во внимание. Британию тоже можно не учитывать. В результате Альфред фон Шлиффен разработал план, согласно которому в случае войны 7 восьмых немецкой военной мощи должно быть использовано в решительном наступлении на Францию. Это была рискованная ставка, и в случае неудачи немецкий монарх мог лишиться трона. Однако возможность неудачи Альфред фон Шлиффен даже не рассматривал. Уже в августе 1892 года он решил, что основной удар должен быть нанесен на западе, а не на востоке, как планировал Мольтке. В 1894 году Альфред фон Шлиффен предложил план уничтожения французских крепостей, построенных вдоль границы Германии и Франции. В 1897 году, признав, что немецкая тяжелая артиллерия не в состоянии разрушить оборонительные сооружения, он стал убеждать себя, что нарушение нейтралитета Бельгии и Люксембурга не должно представлять препятствия для наступления. Другими словами, Шлиффен хотел нейтрализовать мощные французские крепости, просто обойдя их. Планы, составленные в 1899-1904 годах, предполагали наступление через Люксембург и южную часть Бельгии силами более чем в две трети немецкой армии. Наконец, в итоговом документе, составленном в декабре 1905 года, непосредственно перед тем, как уйти в отставку с поста начальника генерального штаба, который он занимал 14 лет, Альфред фон Шлиффен отбросил осторожность. Нейтралитет Бельгии, Его гарантами с 1839 года выступали Великобритания и Франция. Должен быть не аккуратно обойден, а просто сметен. Почти вся немецкая армия, развернутая от Северного моря до швейцарской границы, должна была перейти в масштабное наступление через Бельгию, чтобы на 22-й день после мобилизации подойти к границе Франции. На 31-й день линия немецких войск должна была проходить по рекам Сомма и Маас. Мес. И с этой позиции правый фланг должен был повернуть на юг, охватить Париж с запада и начать теснить французскую армию к левому флангу, наступающему из Альзаса и Лотарингии. Таким образом, французская армия попала бы в мощные клещи глубиной 650 км и с расстоянием между флангами больше 300 километров. Согласно плану, решительный натиск заставил бы французов рано или поздно принять генеральное сражение, которое они, конечно же, проиграли бы. Как писал историк Ганс Куль, почти все силы должны были, опираясь левым флангом у Меца и катясь одной общей лавиной через Бельгию и Северную Францию, совершать большой обход и маневрируя, охватывать всякую встречающуюся на своем пути французскую позицию. По плану Альфреда фон Шлиффена, на 42-й день с начала мобилизации война на Западе должна была победно завершиться. Потом немецкую армию тут же по железной дороге следовало перебросить через Германию на восток, где она нанесла бы сокрушительное поражение русским. Как видим, в основе плана лежала идея быстрого захвата Франции. 42 дня, и Франция безоговорочно капитулирует. По расчетам Альфреда фон Шлиффена, этого времени должно было хватить, чтобы не дать вооруженным силам Российской империи полностью мобилизироваться и напасть на Восточную Пруссию. План был основан на возможности Германии захватить Францию настолько быстро, что у противника не хватило бы времени на мобилизацию войск, а затем был предусмотрен разворот победоносных войск в сторону России планы Германии также входил в захват таких нейтральных стран, как Люксембург, Бельгия и Нидерланды. Главная цель плана Шлиффена заключалась в том, чтобы применить принцип одновременной войны только с одним противником. Сначала разбить и принудить капитуляции Францию, а затем Россию. Уверенный в себе, Альфред фон Шлиффен продолжал совершенствовать этот свой план даже после ухода в отставку, вплоть до самой смерти 4 января, 1913 года. Другого занятия он просто не мог себе представить. Когда он был начальником генерального штаба, то зачастую работал до полуночи, а отдыхом для него служило чтение книг по военной истории своим дочерям. Военная история была второй страстью генерал-фельдмаршала. До назначения на пост начальника генерального штаба он несколько лет занимал там должность военного историка, Однако войны всегда изучал с чисто технической точки зрения. Их причины, равно как и их последствия, его не интересовали. Образцовым сражением он считал битву при Каннах, в которой армия Ганнибала в 216 году до нашей эры нанесла сокрушительное поражение превосходящим ее по численности римским войскам под командованием консулов Люция Эмилия Павла и Гая Теренция Ворона. Военный историк Джон Киган характеризует Шлиффена так. Он занимал должность начальника генерального штаба очень долго. И высокомерие, а также надменность и вера в собственную непогрешимость в расчетах, свойственную ему и до того, привели к тому, что Шлиффен свел войну, по крайней мере для себя, до выверенного раз и навсегда алгоритма. По сути, Альфред фон Шлифен был одержим перемещением войск на картах. Он как будто бы решал шахматные задачи, просто обожал это делать. И, конечно же, он мечтал повторить, а еще лучше, превзойти успехи, достигнутые Мольтке в войнах против Австрии и Франции. Эти кампании длились 6 и 7 недель соответственно. Главной же целью Шлиффена было избежать войны на истощение. Он писал, стратегия на изнурение противника неприемлема, если на снабжение миллионов потребуются миллиардные расходы. Он был уверен, что любая попытка увеличить количество войск на дорогах приведет к транспортному коллапсу. Считал, что действовать надо решительно и быстро. Главное, по его мнению, заключалось в том, чтобы обойти французские крепости и достичь поля генерального сражения в течение шести недель со дня объявления мобилизации. Это потом нашло концентрированное выражение в авантюрной доктрине Блицкрига, в которой наиболее рельефно проявилась характерная особенность политики и стратегии германского империализма, переоценка собственных сил и недостатка потенциальных возможностей вероятных противников. В своей записке 1905 года «Война против Франции» Альфред фон Шлиффен отмечал «Очень важно максимально ускорить продвижение правого крыла немецкой армии, Командование должно постоянно следить за маршрутами и, соответственно, регулировать движение. По его данным, средняя скорость марша подготовленных войск составляет 20 км в день. Приказы ускорить движение или изменить маршрут не могут на это повлиять. Кроме того, следовало учитывать то, что Альфред фон Шлиффен называл убывающей силой наступления. Кадровые части необходимо беречь для битвы, и не привлекать их к охране линий связи, осаде или штурму крепостей. Конечно, нужно охранять железные дороги, необходимые для снабжения армии, а также занимать крупные города и густонаселенные провинции Бельгии и северо-запада Франции. И, конечно, выполнение этих задач не может не оттягивать на себя боевые подразделения армии. Могли возникнуть и другие непредвиденные обстоятельства. Например, британцы высадятся на континенте и начнут наступление. В любом случае дополнительного времени на эту задержку не предусматривалось. В одном из примечаний к своему плану Альфред фон Шлиффен также указывал на то, что после поражения 1870-1871 годов французы жаждут реванша. Теперь, когда они пропитались наступательным духом, мы должны предполагать, что часть их армии, которая не будет атакована, сама пойдет в наступление. Тревожило генерал Фельдмаршала только одно. Если французы отойдут за Марну и Сену, война затянется надолго. Он посчитал: в решающий момент для масштабного наступления через Бельгию и север Франции нужно будет много войск. Необходимо задействовать большие силы. Потребуется восемь армейских корпусов. Мы можем гордиться численностью населения Германии, огромными людскими ресурсами, имеющимися в нашем распоряжении. Но из этих ресурсов уже получено столько обученных и вооруженных людей, сколько они могут дать. Восемь армейских корпусов чрезвычайно необходимы на правом фланге или позади него. Альфред фон Шлиффен призывал к формированию этих восьми корпусов, которые увеличили бы силу армии на четверть, из необученного пополнения Иландвера, резервистов постарше, генерал-полковник Хельмут Иоганнес Людвиг фон Мольтке, младший, племянник великого Хельмута Карла фон Мольтке, старшего. Он был соблазнен возможностью обложить французскую армию с двух сторон. Однако он внес в имевшийся план ряд поправок, и это потом дало немецким историкам возможность объяснить неудачу личностным факторам. Якобы Мольтке младший не поняв основную идею своего предшественника, слишком ослабил правый фланг, тем самым разрушив гениальную конструкцию Альфреда фон Шлиффена. Мольтке младшего обычно обвиняют в том, что он усилил левый фланг развертывания немецких войск. Но новый начальник генштаба сделал это, чтобы не допустить вторжения французов на территорию Эзаса и Латаринги. Его ведомство смогло сократить время, необходимое для погрузки войск и доставки их в приграничные пункты развертывания, как минимум на два дня в одних секторах и на четыре в других. Джон Киган, британский военный историк. Мольтке младший ожидал, что мобилизация русской армии пойдет очень медленно из-за плохой организации и слабого развития железнодорожной сети в России. После быстрой победы над Францией Германия намеревалась сосредоточить свои силы на Восточном фронте. План состоял в том, чтобы оставить 10% армии во Франции, а остальные 90% направить против Российской империи. Известно, что кайзер Вильгельм II выразился по этому поводу так «Обед у нас будет в Париже, а ужин – в Санкт-Петербурге». А между тем, за железными дорогами, где планирование могло ускорить движение, начинались дороги обычные, где это было невозможно. Жесткое ограничение в 20 километров, которое могла проделать колонна на марше, разрушило расчеты даже самых блестящих умов. Мольтке-младший и его подчиненные отбросили сомнения и положили план Альфреда фон Шлиффена под сукно. Совершенно удивительно то, что в 1914 году они его достали и принялись воплощать в жизнь. Результаты, как мы увидим ниже, получились катастрофическими. Глава 6. «Битва на Марне». Итак, Германия молниеносно захватила Люксембург и вторглась в Бельгию, поправ бельгийский нейтралитет. Немцы быстро захватили Льеж и Брюссель. Форсировав МААС, они устремились через территорию Бельгии к французской границе. Кстати, в ходе оккупации значительной части бельгийской территории немецкой армией в 1914-1918 годах Было убито около 6 тысяч гражданских лиц, около 25 тысяч жилых домов и прочих зданий в Бельгии были уничтожены. Помимо этого, около 1,5 миллионов бельгийцев, около 20% населения, покинули страну и стали беженцами. Во время занятия населенных пунктов немцами были совершены военные преступления в отношении гражданских лиц. В частности, имеются свидетельства, что насилие в отношении гражданских лиц было преднамеренным в Льеже, Андене, Левине, Арсхате и Динане. Например, в Арсхате было убито 156 мирных жителей, в Андене – 211, в Динане – 674. Среди жертв были женщины и дети. 25 августа 1914 года германские войска захватили Левин и уничтожили библиотеку Левинского университета. Было уничтожено 300 тысяч книг, в том числе множество средневековых рукописей. Это было частью стратегии, известной как Шреклишткайт — «устрашение». Ее целью было запугать граждан оккупированных территорий, чтобы они не смогли взбунтоваться. Немцы с обычаями не считались. Уже 4 августа, в первый день вторжения в Бельгию, они сожгли дотла бельгийскую деревню Баттис, а в городке Версаж расстреляли шесть человек. В дальнейшем репрессии немцев против бельгийского гражданского населения приобрели еще более масштабный характер. В течение первых трех недель августа немцы провели массовые расстрелы жителей городов Анден, Тамин и Динан. В Андене немцы расстреляли 211 человек. В Тамине немцы открыли огонь по людям на центральной площади города, и тех, кто не погиб от пули, добили штыками. Среди погибших было много детей и женщин. Заметим, что если во время Второй мировой войны массовые экзекуции ни в чем не повинных людей проводились особыми командами немцев, то в 1914 году в Бельгии мирных жителей расстреливали обычные солдаты из немецких полевых армий, а в Анде расправу над жителями учинили бывшие резервисты. Джон Киган, британский военный историк. После этого в войну вступили Великобритания и еще десятки государств. Война стала мировой. К 20 августа 1914 года немцы вышли к границам Франции, Они начали быстро продвигаться вглубь страны. 4 сентября уже были очень близко от Парижа. Попытки остановить их на бельгийской границе не удались, и французские армии собирались силами для боя не на жизнь, а на смерть. Гражданское правительство Франции на всякий случай выехало в Бордо, да и значительная часть парижан бежала из столицы в южном направлении. 5 сентября школы в Париже были закрыты. Город, где еще не посидевшие мужчины помнили о тяжелых испытаниях 1870 года, ждал, прислушиваясь к приближавшейся канонаде. Битва на Амарне началась 6 сентября 1914 года, и в ней с обеих сторон участвовало около 2 миллионов человек. Как пишет историк Уильям Стирнс Дэвис, Рассказ об этой битве должен быть вписан в Золотую книгу Свободы, рядом с рассказами о битвах при Марафоне и Саламине, о поражении испанской армады и о битвах, которые создали и сохранили Американскую республику. К 10 сентября германская военная машина была остановлена, хотя в самой Германии уже были изготовлены медали в честь торжественного въезда Вильгельма гугенсолерна в Париж, они не потребовались. Военный теоретик и историк Заянчковский пишет, «Французская армия свыше 40 лет находилась под впечатлением разгрома ее прусской армии и готовилась к несомненному в будущем столкновению со своим соседом-врагом не на жизнь, а на смерть. Идея реванша и защиты своего великодержавного бытия сначала, борьба с Германией за мировой рынок впоследствии – заставили Францию с особой заботливостью относиться к развитию своих вооруженных сил, поставив их, по возможности, в равные условия с ее восточным соседом. Для Франции это было особенно трудно ввиду разницы в количестве ее населения по сравнению с Германией и характера управления страной, из-за которого то увеличивались, то уменьшались заботы о ее военной мощи. Удивительно, но французы в сражении на Марне отметились тем, что для быстрой переброски войск использовали парижские такси марки «Рено». Автомобили «Рено АГ-1» стали легендарными. Одни историки утверждают, что они сыграли огромную роль в победе Антанты. Германский фронт был разрушен, Париж спасен. Другие говорят, что марнские такси действительно сослужили службу фронту, однако перевезли они лишь горстку французов, которые приняли участие в битве, столкнувшей между собой почти миллион человек. Квинтэссенцией усилий стала мобилизация всех транспортных ресурсов французской столицы для переброски войск. Так появились легендарные марнские такси. Такси действительно сослужили службу фронту, однако перевезли они всего 4000 человек, одну единственную бригаду из 150 тысяч солдат 6-й армии. Макс Хейстингс, британский историк. В этой военно-транспортной операции, не имевшей аналогов в истории, участвовало около 600 парижских такси «Рено». Они перебросили на линию фронта к реке Марни – тысяч солдат и офицеров. Эти неожиданно появившиеся войска пошли в контратаку и нанесли мощный удар по флангу немецкой армии, тем самым задержав продвижение противника и предрешив исход сражения. В ходе ожесточенных боев 5-8 сентября сложилась следующая обстановка. На фронте 1 и 2-й армий немцам пришлось довольно трудно, их положение было неблагоприятным. В результате маневров командующего первой армией генерала Александра фон Клюка между войсками обеих армий возникло пространство, в которое могли вклиниться британцы. Но на других участках фронта борьба шла довольно успешно для немцев. Левый фланг второй армии достиг хороших результатов. Вместе с частями третьей армии войска Карла Вильгельма фон Бюлова сильно потеснили девятую французскую армию Фердинанда Фоша в районе Сен-Годских болот. Положение французов стало почти критическим. Четвертая немецкая армия нанесла удар в стык третьей и четвертой французских армий. И если бы пятая немецкая армия действовала настойчивее, то в критическом положении оказалась бы и третья французская армия Мариса Сарая. Пятой немецкой армией командовал кронпринц Фридрих Вильгельм Прусский, 32-летний наследник императорского престола старший сын Вильгельма II, и это было не очень удачное назначение. Главнокомандующий немецкими войсками Хельмут фон Мольтке на протяжении первых дней сражения находился в Люксембурге, в двухстах километрах от фронта, и его картина битвы была неполной и неточной. Например, на основании случайно попавшей радиограммы командира кавалерийского корпуса Манфреда фон Рихтгоффена Мультке показалось, что противник уже прорвал германский фронт между первой и второй армиями. В итоге он решил выйти из пассивности и командировал подполковника генштаба Рихарда Хенча в первую армию. По пути в штаб фон Клюка Рихард Хенч посетил пятую, третью и вторую армии. Роковым для немцев оказалось посещение последней. Полковник застал Карма Вильгельма фон Бюлова в крайне подавленном настроении из-за опасения неприятельского прорыва на своем фронте. На совещании командующий второй армией очень мрачно обрисовал сложившуюся ситуацию, и у Рихарда Хэнча возникла мысль о необходимости отхода первой и второй армий. В то же время стали появляться известия о подходе новых частей противника. 9 сентября был отдан приказ об отступлении всех немецких армий за реку Эна. В последние три дня сражения союзные армии преследовали немцев. Однако преследование велось крайне неторопливо, и немцам удалось 13 и 14 сентября закрыть разрыв между 1 и 2 армиями. Это обстоятельство, как и постоянные контратаки отступавших, вынудило союзников прекратить наступление. Таким образом, сражение на Марне было завершено. Мнение немецких военных об исходе битвы было не самым позитивным. Например, Элих Людендорф писал, что на Западе германское наступление закончилось неудачей. А вот Вильгельм Гренер назвал произошедшее «катастрофой на Марне». Особый интерес вызывает реакция Эриха Людендорфа, чрезвычайно немногословного в своих рассуждениях о битве на Марне. По его словам, был дан приказ об отступлении от Марны, и ему не удалось установить, имелись ли для этого основания или нет. Можно предположить, что генерал Людендорф просто тактично промолчал о неприятном для немецкой армии сражении. Мнение фельдмаршала фон Гинденбурга довольно корректно. Во многочисленных разговорах с офицерами, имевшими свое мнение о ходе событий на Западном фронте в августе и сентябре 1914 года, я попытался получить наиболее идеальное суждение о событиях, которые стали роковыми для нас в так называемой «битве на Марне». Я не думаю, что в этом было повинно крушение нашего замечательного, без сомнения верного военного плана. Целая череда неблагоприятных факторов привела к нашим неприятностям. Единственным, кто на страницах своих мемуаров положительно высказывался о Хельмуте фон Мольтке, был Альфред фон Тирпиц. Мольтке был тяжело болен. Он выпустил поводья из рук в самый опасный момент, и единство в операциях армии было потеряно. Несмотря на его неуспех, я имел полное доверие к личности Мольтке. Генерал Заянчковский считал, что к провалу немецкого наступления привели субъективные и объективные факторы. В первым можно отнести личностные особенности подполковника Хенча и командующего второй немецкой армией генерала фон Бюлова, а также просчеты немецкого верховного командования. Он писал, «Битва на Марне стала поворотным моментом всей борьбы. У союзников поднялась почти исчезнувшая перед тем уверенность в своих силах французы морально переродились. Они сбросили с себя долголетнее впечатление тяготившего над ними национального позора 1870 года, уверовали в свою армию. С другой стороны, французский военный историк полковник Альфонс Грассе называл победу англичан и французов на Марне «чудом». Другой французский историк, генерал Александр Персон, в оценке причин, которые привели к победе на Марне, подходит с иной точки зрения, и все объясняет случайностью, счастливым стечением обстоятельств. Французский писатель Жан де Пьерфе в своей книге «Плутарх Солгал» проводит ту же мысль, утверждая, что господином в войне является случай. События на Марне он объясняет счастливым стечением обстоятельств, в котором главную роль он отводит деятельности генерала Жозефа Симона Галиени, отвечавшего за оборону Парижа, которого он называет военным гением. Английский военный писатель Базил Лиделгард в книге о войне 1914-1918 годов основную роль в достижении победы на Марне приписывает деятельности английских руководителей, в частности, Черчиллю. Особую роль он отводит высадке британской морской пехоты в Остенде. Интересно отметить, что Лидлгард и в другой своей книге «Стратегия непрямых действий» снова повторяет высказанную ранее точку зрения о том, что высадка англичан в Остенде явилась главной причиной победы на Марне. А Уинстон Черчилль называет битву на Марне самой таинственной битвой всех веков. Он пишет, «Мы, англичане, естественно, склонны останавливаться на той роли, которую сыграл сэр Джон Френч с его пятью дивизиями. А вот историк Уильям Стирнс Дэвис выделяет французов. В своей «Истории Франции» он написал так. «Британские войска доблестно внесли свой вклад в этот подвиг, но больше 90% армии, по которой безуспешно бил захватчик, составляли французы. Их душой и руководителем был Жозеф Жофр. Это он, накануне решающего сражения, дал приказ «Каждая воинская часть, которая больше не может идти вперед, должна любой ценой удерживать занятые позиции или погибнуть на месте, но не отступать». Армия Третьей Республики повиновалась и духу, и букве этого приказа. Начальник французского штаба был технарем, а не стратегом. Еще в детстве за угрюмость он получил прозвище «папаша Жофр». Немецкая разведка характеризовала его как человека трудолюбивого и ответственного, однако считала, что ему не хватит находчивости и гибкости. Французские политики, однако, Жофра хвалили, поскольку, в отличие от многих своих коллег, он не пытался тешить личные политические амбиции. Кроме того, им нравилась его прямота. Макс Хейстингс, британский историк. На самом деле, подобные объяснения причин победы англо-французских войск на Марне в 1914 году искажают историческую правду и не показывают, как на ситуацию повлияла борьба на Восточном фронте. Вопреки некоторым мнениям, Восточный фронт играл важную роль на протяжении всей войны. Известно, например, что стратегическое наступление русских войск, начавшееся в Восточной Пруссии, а затем в Галиции и Польше, оказалось серьезное влияние на ход кампании 1914 года в решающий момент битвы на Марне. Немцы были вынуждены перебросить из Франции на русский фронт два армейских корпуса и одну кавалерийскую дивизию, что серьезно ослабило их ударную группировку и явилось одной из причин ее поражения. В связи с этим французский историк Бернар Лавернь отмечает. Если более 12 германских дивизий не были бы задержаны вдали от нашего фронта смелым наступлением русских, битва на Марне, которая сохранила Францию от краха, была бы поражением. Немцы потеряли на Марне около 250 тысяч человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Потери французов тоже составляли не менее 250 тысяч человек, из них около 80 тысяч убитыми. Великобритания потеряла 13 тысяч человек, из них 1700 убитыми. Так был остановлен первый рывок прусской военной машины. Война не закончилась за три месяца, как весело кричали еще в августе жители Берлина, Гамбурга и Вены. Она замерла на одном месте. Войска союзников продвинулись на глубину до 60 километров, и обе противоборствующие стороны перешли к обороне, положив начало позиционной войне долгой, утомительной и требовавшей стойкости на многие месяцы и годы. За победой на Марне не последовал более крупный триумф, на который надеялись французы. Широкая полоса траншей по-прежнему, как глубокая кровоточащая рана, пересекала Францию от Бельфора до моря. Уильям Стирнс Дэвис, американский историк. Тем не менее, битва на Марне знаменовала собой перелом в кампании 1914 года на Западном фронте в пользу союзников. Германский стратегический план быстрого разгрома Франции потерпел крах. Глава 7. Галицийская операция. С началом войны в Европе возникло три фронта – Западный, Восточный и Балканский. Западный фронт протянулся от Северного моря до Швейцарии, восточный – от берегов Балтики до границ с Румынией, а балканский образовался вдоль Дуная. Уже первые недели боевых действий выявили как минимум два обстоятельства. Во-первых, сразу же наметилось несовпадение военных планов, прописанных на бумаге и реальной действительности. Вместо германского Блицкрига разгорелось гигантское сражение на Марне, в ходе которого вместо победоносного марша на Париж немцам пришлось перейти к обороне. Во-вторых, уже в ходе битвы на Марне военно-политическому руководству воюющих держав пришлось столкнуться с рядом неожиданных проблем, порожденных масштабами боевых действий. Сводки с фронтов стали напоминать качели, так как успех попеременно перемещался от Антанты к Тройственному союзу и наоборот. Действительно, потерпев неудачу в сражении на Марне, немцы сумели быстро перегруппировать свои силы и под руководством генерала Эриха фон Фалькенгайна начали мощное наступление на северном участке Западного фронта, стремясь захватить северо-западное побережье Франции и таким образом изолировать Англию от Франции. Стоит учесть, что уже в августе 1914 года войну Германии объявила Япония, а в октябре на стороне германского блока в войну вступила Турция, Османская империя. Образовались новые фронты – в Закавказье, в Месопотамии, в Сирии и на проливах Босфор и Дарданеллы. Но решающего перевеса противоборствующие стороны добиться не могли, и все участники войны несли очень серьезные потери. Соответственно, все изыскивали новые возможности для реализации своих планов. Британский военный историк Джон Киган справедливо отмечает, что к концу 1914 года вся Европа оказалась в невиданном ранее положении. Никогда еще со времен Римской империи континент не был жестко разделен на два антагонистических лагеря, отделенных друг от друга колючей проволокой и сплошной линией траншей. На Восточном фронте Германия отбила наступление русских войск в Восточной Пруссии. А в августе-сентябре 1914 года Россия предприняла наступательную операцию на Галицию, которую занимали австро-венгерские войска. При этом за 10 лет до начала мировой войны из великих держав только Россия имела боевой и неудачный опыт войны с Японией. Это обстоятельство должно было оказать и в действительности оказало влияние на дальнейшее развитие и жизнь русских вооруженных сил. Замыслом командования Юго-Западного фронта главнокомандующий генерал Иванов, начальник штаба генерал Алексеев, было предусмотрено окружение и уничтожение основных австро-венгерских сил сходящимися ударами российских третьей и пятой й армий из районов Холм и Дубна на Львов. При этом 4-я и 8-я армия обеспечивали их наступление с запада и с юга. Австро-венгерское командование, главнокомандующий эрцгерцог Фридрих, начальник штаба фельдмаршал Франц Конрад фон Хетцендорф, планировало разгром правого крыла Юго-Западного фронта силами своих первой генерал Виктор Данкель и 4 генерал Мориц Ауфенберг армий, наносивших главный удар на Люблин и Холм. При поддержке армейской группы барона Генриха Кумер фон Фалькенфехда И германского ландвера генерала Ремуса фон Войрша. Правый фланг этой группировки обеспечивали австро-венгерская третья армия генерал Рудольф Риттер фон Брудерман и армейская группа генерала Германа фон Кевиса, а с 10-23 августа и вторая армия. Соотношение сил к началу операции было таким: российские войска около 1000 человек при 2598 орудиях. Австро-венгерские войска 830 тысяч человек при 2082 орудиях. С 5-18 августа по 21 августа 3 сентября были проведены Люблин-холмская и Галич-Львовская операции, операции, которые начались сближением войск, переросшим во встречное сражение на фронте в 320 километров. В ходе этого сражения австро-венгерские 1 и 4 армии нанесли поражение российским 4-й генерал Зальца и 5-й генерал Плеве армиям под Красником и Томашовым, вынудив их отойти на Люблин, Холм и Владимир Волынский. Однако, встретив упорное сопротивление российских войск, противник понес тяжелые потери, и наступление замедлилось. Российская третья генерал Русский и восьмая генерал Брусилов армии левого крыла Юго-Западного фронта 13-15, 26-28 августа разбили третью армию противника на реке Золотая Липа. В сражении на реке Гнилая Липа 16-19 августа, 29 августа, 1 сентября, российская третья армия прорвала фронт противника у Перемышля. А 8-я армия успешно отразила контрудар второй австро-венгерской армии. Правое крыло австро-венгерских войск начало отход на позиции западнее Львова. 20 августа 2 сентября российские войска заняли Галич, а 21 августа 3 сентября Львов. В связи с этим генерал Эрих Людендорф в своих воспоминаниях написал: "В Галиции обстановка уже складывалась неблагоприятно. Главные силы русских двинулись против австро-венгерских армий и в конце августа разбили их в восточнее Львова. К началу войны австро-венгерская армия была далеко не совершенным орудием для боя. Если бы мы перед войной действительно имели агрессивные намерения, мы должны были бы настаивать, чтобы Австро-Венгрия усовершенствовала свои вооруженные силы. Также надо было бы развить железнодорожную сеть, которая являлась абсолютно неудовлетворительной. Австро-венгерское командование, оставив против 5 российской армии слабый заслон, перебросило 4-ю армию на юг. В сражении 23-30 августа, 5-12 сентября, австро-венгерские войска пытались разбить третью и 8 российские армии. Им удалось достичь незначительного успеха потеснить восьмую армию. Но в это время обстановка на левом крыле Австро-Венгерского фронта резко ухудшилась. К оборонявшимся 4 и 5 армиям подошли крупные подкрепления. 9-я армия генерала Личицкого, сформированная уже во время битвы. Соответственно, 22 августа, 4 сентября, все три армии перешли в наступление, кульминация которого наступила 26 августа, 8 сентября когда гвардейские соединения Российской 4-й армии прорвали Австро-Венгерский фронт у Тарнавки. В этот день погиб автор первой в мире мертвой петли штабс-капитан Нестеров, впервые в истории авиации применив воздушный таран. Генерал-квартирмейстер штаба 3-й армии Бонч Бруевич, ставший свидетелем гибели Нестерова, оставил нам следующие воспоминания. Самолет Нестерова, круто планируя, устремился на австрийца и пересек его путь. Штабс-капитан как бы протаранил вражеский аэроплан. Мне показалось, что я отчетливо видел, как столкнулись самолеты. Австриец внезапно остановился, застыл в воздухе и тотчас же как-то -то странно закачался. Крылья его двигались то вверх, то вниз, и вдруг, кувыркаясь и переворачиваясь, Неприятельский самолет стремительно полетел вниз, и я готов был поклясться, что заметил, как он распался в воздухе. Какое-то мгновение все мы считали, что бой закончился полной победой нашего летчика, и ждали, что он вот-вот благополучно приземлится. Впервые примененный в авиации таран как-то ни до кого не дошел. Даже я, в те времена пристально следивший за авиацией, не подумал о том, что самолет, таранивший противника, не может выдержать такого страшного удара. В те времена самолет был весьма хрупкой, легко ломающейся машиной. Неожиданно я увидел, как из русского самолета выпало, и, обгоняя падающую машину, стремглав полетела вниз крошечная фигура летчика. Это был Местеров, выбросившийся из разбитого самолета.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 Он имел прозвище «Красный Барон» дероуд Baron, и сбил 82 самолета противника, больше, чем любой другой пилот на этой войне. Он погиб 21 апреля 1918 года, после того, как его смертельно ранило в бою над холмами Марланкур в районе реки Соммы. Получив пулю в грудную клетку, он немедленно приземлился, и его фокер не был поврежден при посадке. Считается, что немецкий ас умер через несколько секунд после того, как к нему подбежали австрийские солдаты, и что перед смертью он успел сказать несколько слов, из которых разобрали только «капут». А вот у союзников самым успешным летчиком-истребителем был француз Рене-Поль Фонг, годы жизни 1894-1953. Он сбил 75 вражеских самолетов, Это официальные данные, хотя сам Фонг утверждал, что их было 127. В любом случае это выдающееся достижение, учитывая тот факт, что в воздушных боях он фактически участвовал только в последние два года войны. Прорыв трех русских армий создал опасность ударов в тыл австро-венгерским войскам, и они начали общий отход за реку Сан. Преследуя их, российские войска продвинулись вперед на 200 километров и к 8-21 сентября блокировали крепость Перемышль. Тем не менее, австро-венгерским войскам удалось избежать окружения в Галиции. Паводок на реке Сан и прибытие на реку Висла 9-й немецкой армии вынудили российское командование прекратить наступление. В ходе Галицийской операции российские войска заняли Галицию и часть австрийской территории Польши, создав угрозу вторжения в Венгрию и Силезию. Помимо этого, разгром австро-венгерских войск свел на нет успехи Германии в Восточной Пруссии, а также отвлек силы Австро-Венгрии от Сербии. Главный союзник Германии надолго утратил боеспособность и Германия была вынуждена, как уже говорилось выше, направить крупные силы для оказания поддержки. Потери российских войск составили 250 тысяч человек убитыми и ранеными, австро-венгерских войск – 325 тысяч человек, в том числе до 100 тысяч пленными. Кроме того, они потеряли около 400 орудий, ставших трофеями русских. И самое главное – Австро-венгерская армия после поражения в Галиции потеряла способность проводить крупные наступательные операции. Впрочем, развить достигнутый успех у России не вышло по причине отсутствия стратегических резервов у Юго-Западного фронта. Однако Австро-Венгрия фактически вышла из войны, и от полного разгрома империю спасала только помощь Германии, которая была вынуждена перебросить в Галицию дополнительные дивизии. Глава восьмая. Уничтожение русской армии в Восточной Пруссии. Русская армия вела интенсивные бои по двум направлениям, и если в сражениях с юго-венгерскими войсками в Галиции все складывалось достаточно успешно, то в Восточной Пруссии дела обстояли значительно хуже. Войска Северо-Западного фронта, начальство над которым было доверено не самому выдающемуся полководцу генералу Желинскому, сначала вели наступление. Фронт состоял из Первой армии генерала Ренинкамфа и Второй армии генерала Самсонова. Некоторые историки считают, что эти два военачальника поругались еще на русско-японской войне. Там их конфликт якобы даже закончился пощечиной. В любом случае о нормальном взаимодействии между ними не могло быть и речи, и даже удивительно, что главнокомандующий великий князь Николай Николаевич не придал этому фактору особого значения. Германский генштаб, узнав о русском вторжении, был крайне озабочен. Особенно неприятными были известия о том, что немецкие войска 20 августа 1914 года потерпели поражение в столкновении с генералом Ренинкампфом при Гумбинине, а командующий немецкой 8-й армией Максимилиан фон Притвиц принял решение отступать за Вислу. Угрозу представлял и генерал Самсонов со своей второй армией.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 Чтобы исправить неблагоприятно складывающуюся ситуацию на Восточном фронте, немцы вынужденно перебросили часть войск с Западного фронта. При этом их генштаб сместил командующего 8-й армии и его начальника штаба, назначив на их места Пауля фон Гиндербурга и Эриха Людендорфа. Забегая вперед, скажем, что именно этим двум генералам суждено будет стать главными немецкими героями Первой мировой войны. Генштаб требовал от генералов решительных мер по отражению русского наступления. Те сразу приступили к работе. Важную роль в разработке плана сыграл Максимилиан Гофман, малоизвестный тогда, но чрезвычайно эффективный штабист, имя которого прогремит на весь мир в ходе переговоров 1918 года в Брест-Литовске. Было принято решение перебросить по железной дороге через Кенигсберг главные силы 8-й армии против Второй армии Самсонова и попытаться разгромить ее прежде, чем она соединится с частями Первой армии Ренинкамфа. Надо сказать, что русские командиры сами сделали все для того, чтобы общая картина Восточной Пруссии, из почти критической для немцев, трансформировалась во вполне благоприятную. К так называемой Самсоновской катастрофе привел целый ряд просчетов, допущенных как самим командующим, так и его штабом. В руководстве второй армии ошибочно приняли маневр частей немецкой Восьмой армии за отступление за Вислу. Уже предвкушая скорый разгром противника, генерал Самсонов убедил командование фронта в необходимости преследования. Самсоновские войска и первая армия генерала Рейненкамфа бросились за отходящими немцами, но по расходящимся направлениям. В результате между ними образовалась внушительная брешь в 125 километров. Самоуверенность русских генералов обошлась войскам непозволительно дорого. По сути, Самсонов сам повел своих солдат и офицеров в капкан. Пользуясь удаленностью второй армии от армии генерала Ренинкамфа, Гинденбурга и Людендорф увидели возможность для нанесения фланговых ударов. Понятно, что никакого котла не получилось бы, да и план немцев терял бы актуальность в случае прихода войск Ренинкамфа на выручку своему давнему сослуживцу, но тут сыграл свою решающую роль давний разлад между двумя русскими генералами. И что удивительно, немецкое командование знало об этом, на что и сделало ставку, а Сорис Самсонова и Ренинкамфа рассказал генерал Максимилиан Гофман, служивший во время боевых действий на Дальнем Востоке немецким наблюдателем при японской армии. Вряд ли он лично видел драку генералов, но в решающие августовские дни 1914 года именно он доложил Гинденбургу и Людендорфу, что Ренинкамф вряд ли будет сильно спешить на помощь Самсонову. Генерал Гофман потом вспоминал. Генерал Самсонов дал своей армии приказ о преследовании. Русская радиостанция передала приказ в нешифрованном виде, и мы перехватили его. Такое легкомыслие весьма облегчало нам ведение войны на Востоке. Тем временем армия генерала Ренинкамфа продолжала оставаться в своей непостижимой неподвижности. Его кавалерия медленно двигалась вперед. Пехота чуть шевелилась. Все стало ясно, когда штаб немецкой армии перехватил русские радиограммы. Из радиограммы генерала Ренинкамфа от 25 августа выходило, что он, даже если изо всех сил поспешит на соединение с генералом Самсоновым, будет на следующий день все еще слишком далеко, чтобы угрожать немцам с тыла. А из радиограммы генерала Самсонова стало ясно, что он принял отход немцев за паническое отступление, и решил сделать все, чтобы их окончательно добить. Гинденбург и Людендорф не могли поверить в свою удачу. Неужели русские генералы, обстрелянные и опытные, оказались настолько беспечны, что обменивались сообщениями открытым текстом, даже не утруждая себя шифровкой? Неужели так можно поступать во время войны? Среагировав на это, немцы бросили против частей генерала Самсонова все имевшиеся у них резервы. Решительный натиск был назначен штабом на 26 августа, а 27 разыгрались ключевые бои отдельных соединений, после которых надеяться на успех русским уже не приходилось. Большие потери понесли 1 и 23 корпуса армии генерала Самсонова, 13 и 15 корпуса, дальше остальных углубившиеся на территорию Восточной Пруссии оказались открытыми для ударов во фланге и в тыл. А тут еще опираясь на полученную дезинформацию, генерал Самсонов начал отдавать ошибочные приказы. В частности, вместо спасения своих корпусов, он назначил атаку на 15-28 августа и лично прибыл в расположение 15-го корпуса. В итоге была потеряна связь со штабом фронта и другими корпусами, а управление армией дезорганизовано. На месте генералу Самсонову открылось истинное положение вещей. Однако и тогда он вместо вывода корпусов из-под ударов с фланга долго колебался, тогда как ситуация требовала срочных решений и действий. Нерешительность командующего передалась начальникам среднего звена, и во второй армии отсутствовала дисциплина. Началось бессмысленное метание, переросшее 29 августа в беспорядочное отступление пяти дивизий 13 и 15 корпусов. Генерал Самсонов уже не контролировал происходящее. В это время штаб фронта приказал Первой армии двинуться вперед для оказания помощи Второй армии, но уже вечером 16-29 августа наступление было остановлено. Генерал Желинский почему-то подумал, что Вторая армия уже отошла к границе. В результате, к моменту отхода корпусов Второй армии, Пехота генерала Раненкамфа находилась от них на расстоянии около 60 километров, а кавалерия — 50 километров. Закончилось все тем, что пять дивизий 13 и 15 корпусов, около 30 тысяч человек при 200 орудиях, были окружены в районе Камусинского, Грюнфлисского леса. Это сражение вошло в историю под названием «Битва при Таненберге» или «Катастрофа при Таненберге». Но, пожалуй, катастрофа это еще мягко сказано. Общий итог восточно-прусской операции – это тяжелое отступание и потери в 64% от начальной численности войск. Для сравнения, знаменитый полководец Фридрих Великий, известный своим спокойным отношением к потерям, считал, что утратить 50% личного состава – это почти полный разгром. Потери второй армии были огромные. Шесть тысяч человек, и среди них 10 генералов, остались лежать на поле боя. Двадцать тысяч раненых попали в плен, а тридцать тысяч уцелевших сдались, включая 9 генералов. Врагом было захвачено 230 орудий. Немецкие потери убитыми, ранеными и пропавшими без вести составляли от тридцати тысяч до сорока тысяч человек. Эрих Людендорф потом написал в своих воспоминаниях. 30 августа, в особенности около Мушакена, дело дошло до серьезных боев, но в судьбе сражения уже ничего нельзя было изменить. Генерал Самсонов застрелился. По одной из версий, в полной мере осознавая масштабы катастрофы, генерал Самсонов скрылся в лесу и поступил так, как и должны были поступать в те времена русские офицеры. Утверждается, что его последние слова были такими «Император верил мне», Как же я смогу посмотреть ему в лицо после такого несчастья? Произошло это при выходе из окружения близ города Веленберга, Однако версии о том, как окончились дни Самсонова, существует несколько. Наиболее распространенной является версия, что он застрелился, уйдя в лес. Довольно подробно описывает в своих воспоминаниях последние часы жизни генерала Самсонова его начальник штаба генерал Постовский. Было необходимо ночью выбраться из сферы расположения противника. Верхом это было невозможно. С наступлением полной темноты группа офицеров с командующим армией двинулась пешком, болотами и лесами, встречая часто разъезды противника и его стрелков. Еще подъезжая к Виленбергу, генерал Самсонов потребовал от меня не мешать ему покончить с собою, и отказался от своего намерения только после горячего протеста со стороны сопровождавших его офицеров. Около часу ночи группа после короткого отдыха в лесу двинулась для продолжения пути, но генерал Самсонов скрылся от своих спутников. Вскоре в лесу раздался выстрел. Все поняли, что этим выстрелом покончил жизнь благородный командующий армией, не пожелавший пережить постигшего его армию несчастья. Вся группа офицеров решила остаться на месте до утра, чтобы при свете дня найти тело начальника и вынести его из вражеского расположения. К сожалению, это не удалось. С первым лучом восходящего солнца подошли германские стрелки и открыли по офицерам огонь. Поиски тела генерала Самсонова пришлось прекратить. Его сподвижник, полковник Крымов, так написал о Самсонове. Он был благородный человек, каких мало, чисто русский, отечестволюбивый офицер. Александр Васильевич роковым выстрелом взял на себя мужество отвечать за всех. Отечество и высшее руководство остались незапятнанными. Существует еще одна версия смерти генерала Самсонова. Со слов одного из офицеров, выходивших из окружения, он в последний раз видел своего командира на опушке леса, склонившимся над картой. Вдруг громадный столб дыма окутал наш штаб. Один из снарядов ударился в ствол дерева, разорвался и убил генерала на месте. Генерал Самсонов был, несомненно, честным и бравым солдатом. Но для военной истории генерал Самсонов прежде всего командующий армией. Квалификация его самоубийства как акта глубокого отчаяния и отсутствия силы воли дабы героическими усилиями организовать прорыв остатков своей армии, не требует особого доказательства. Для человека такой поступок, конечно, не бесчестен, но со стороны командующего армией он свидетельствует о глубокой неподготовленности к своим высоким обязанностям. На войне есть достаточно возможностей погибнуть с честью, и для этого не надо прибегать к самоубийству. Если бы генерал Самсонов нашел в себе достаточно воли объединить войска для организованного прорыва, если бы он с боем вышел из окружения, хотя бы с одним полком своей армии, если бы он, наконец, в последнем бою был сражен пулей противника, история могла бы сказать, да, армия Самсонова потерпела грандиозное поражение, к тому было много глубоких причин, но она все же имела достойного командующего. Но так не случилось, и так история сказать не может. Наоборот, она говорит, было бы неправильно считать генерала Самсонова и его действия единичными в русской армии. Нет, и он, и его действия являются, пожалуй, проявлением того самого благородного, что можно было найти в русской царской армии. Полная неподготовленность к управлению большими вооруженными массами, непонимание самой техники управления – притупленность оперативной восприимчивости и косность оперативной мысли, все эти черты, так наглядно выявившиеся в действиях генерала Самсонова, были характерны для всей старой русской военной школы. Георгий Самойлович Иссерсон, советский военный теоретик. Как бы то ни было, труп Самсонова нашли и захоронили местные крестьяне. Родственники погибшего генерала обнаружили могилу лишь год спустя. Останки бывшего командующего второй армией эксгумировали и перевезли в родовое имение под Елисаветградом, где повторно предали земле в фамильном склепе. Русская армия прекратила свое существование, и угроза окружения и разгрома восьмой немецкой армии была устранена. Однако желание германского командования любой ценой удержать Восточную Пруссию даже за счет переброски войск Западного фронта обернулось провалом задуманной операции против Франции. С тех пор Германия была вынуждена вести затяжную войну на два фронта. Глава 9. Разгром немецкой эскадры у Фолклендских островов 8 декабря 1914 года. На другом конце земного шара произошло морское сражение у Фолклендских островов. Там британская эскадра под командованием вице-адмирала Фредерика Чарльза Давитона Стерди полностью уничтожила германскую эскадру вице-адмирала Максимилиана фон Шпее. состоявшую из двух броненосных Шарнхорнст и Гнайзнау и трех легких Дрезден-Нюрнберг и Лейпциг крейсеров, Двух транспортов и госпитального судна принял решение нанести удар по английской военно-морской базе «Порт Стэнли» на Фолклендских островах, но неожиданно обнаружил на рейде сильную британскую эскадру, прибывшую туда накануне. Встретив неожиданно сильного противника, Максимилиан фон Шпее пытался уйти, однако британские корабли настигли германскую эскадру. Но до этого, 1 ноября 1914 года, произошло следующее. Германская эскадра графа фон Шпее в сражении при Коронале у побережья Чили потопила два британских броненосных крейсера «Гуд Хоуп» и «Ман Это были главные силы контр-адмирала Кристофера Джорджа Кредека. Они представляли собой мобилизованные из резерва устаревшие броненосные крейсера – На бумаге не слишком уступавшие броненосным крейсерам «Шарнхорнст» и «Гнайзнау». Однако экипажи, составленные из резервистов, не успели пройти курс боевой подготовки, а отсутствие капитального ремонта делало корабли скорее номинальными боевыми единицами, техническое состояние которых оставляло желать лучшего. Потери англичан составили 1654 моряка, включая самого контр-адмирала Кредока. Коронельское сражение стало первым поражением британского флота за последние сто лет. Джон Киган, британский военный историк. Германская эскадра не понесла потерь, и это обстоятельство нанесло серьезный урон престижу британского королевского флота. А немцы получили возможность создавать угрозу как торговым перевозкам в Великобритании в том районе, так и находящимся у побережья Южной Африки транспортом с войсками, перебрасывавшимися на Европейский театр военных действий. Накануне сражения, 29 октября, произошла смена руководства в британском Адмиралтействе. Первым морским лордом вместо принца Людвига Батенбергского стал сэр Джон Арбитнот Фишер. Начальником морского штаба при «Принце Ботенбергском» был Фредерик Чарльз Довитон Стеди. На него полагали главную ответственность за потопление немецкой подводной лодки У-9, броненосных крейсеров «Хок», «Абукир» и «Кресси», а также за невнятные инструкции и недостаточное выделение сил кредоку, что привело к поражению у Коронеля. У сера Фишера со Стерди были весьма непростые взаимоотношения – И сразу после занятия должности первого морского лорда Фишер начал добиваться отставки Стерди с поста начальника штаба. Чтобы избежать возобновления старой вражды, было решено отправить Фредерика Чарльза Довита на Стерди во главе эскадры для поиска и уничтожения Максимилиана фон Шпея. Тому было все равно «ловить Шпея значит ловить Шпея». Сэр Джон Арбитнат Фишер по согласованию с Уинстоном Черчиллем включил в состав эскадры Стерди два линейных крейсера Invisible и Inflexible. Крейсеры получили приказ выдвигаться в Девенпорт, а потом в Южную Атлантику. Еще один линейный крейсер «Принцесс Ройл» отправился в Карибское море на случай прорыва вражеской эскадры через Панамский канал. В это время немецкая эскадра пришла в чилийский порт Вальпараиса. Там немцы имели возможность, во-первых, получить необходимый им уголь, а во-вторых, провести короткий ремонт. Чили, несмотря на нейтралитет, была настроена Германии вполне дружественно. Когда адмирал Шпе после боя у Коронеля пришел в Вальпараиса, он отметил торжества, которые немецкая колония непременно хотела устроить в честь его победы. В местном немецком клубе он даже отказался присоединиться к предложенному тосту и поднять бокал за посрамление британского флота. В разговорах с окружающими сказывалось его предчувствие, что его деятельности скоро придет конец. С самого начала операции он не имел никаких иллюзий относительно сокрушающего превосходства сил союзников на океанах. Теперь же он ждал расплаты за тот удар, который ему посчастливилось нанести престижу Великобритании. Джулиан Корбет, британский историк. Международные законы того времени запрещали нахождение в нейтральном порту более трех кораблей любой из воюющих сторон, поэтому легкие крейсеры Дрезден и Лейпциг были отправлены на остров Мас-Афуэра. В Альпараиса Максимилиан фон Шпее получил сведения о японских кораблях, отправляющихся в Южную Америку с целью отрезать германским кораблям путь к Панамскому каналу. Из Берлина пришло сообщение с рекомендацией прорываться домой. Простояв в Альпараисо, положенные по закону 24 часа, германские корабли вышли на остров Массафуэра. Максимилиан фон Шпее находился в раздумьях. Он понимал, что кольцо вокруг него сжимается, и Великобритания обязательно отправит в Южную Атлантику корабли для его поимки. А прорываться обратно в Германию было практически невозможно. 15 ноября немецкая эскадра отошла от масса После выхода из залива сан квентин германские корабли попали в сильный шторм, поэтому мы с Горна не прошли только в ночь на 1 декабря. Утром 6 декабря на стоянке острова Пиктон Максимилиан фон Шпей собрал на флагманском корабле «Шарнхорст» совещание, на котором довел до своих капитанов план дальнейших действий. Со своей стороны британцы подошли к побережью Бразилии. Защита Фолклендских островов к тому времени обеспечивалась только устаревшим броненосцем «Канопус», находившимся в порт Стенли. Так как после сражения у Коронеля о точном местоположении немецкой эскадры ничего не было известно, Адмиралтейство считало, что есть высокая вероятность нападения германских крейсеров на базу на Фолклендских островах. 28 ноября эскадра Фредерика Чарльза Давитона Стерди отправилась в Порт Стэнли. Утром 8 декабря немецкая эскадра подошла к британской базе Порт Стэнли на Фолклендских островах. Броненосец Конопус там еще 16 ноября был посажен на мель, чтобы превратить его в своеобразную береговую батарею. План британцев заключался в том, чтобы 9 декабря выйти к мысу Горн на перехват немецкой эскадры. По плану Стерди, линейные крейсеры Invisible и Inflexible должны были заняться германскими броненосными крейсерами. Более тихоходный броненосный крейсер «Карнарван» должен заняться линейными крейсерами, а остальные крейсеры — легкими германскими крейсерами. Немецкая эскадра подходила к островам не без предосторожностей. Броненосные крейсеры «Шарнхорст» и «Гнейзнау» были высланы вперед на разведку с приказанием в первую очередь разрушить артиллерийским огнем радиостанцию. Один из офицеров легкового крейсера «Лейпциг» потом вспоминал. Мы следовали к Фолклендам. Наш адмирал не предполагал встретить там превосходящие силы, и тем более горьким оказалось разочарование. День выдался ясным и солнечным, что для тех мест достаточно редкое явление. В 5.30 Максимилиан фон Шпее приказал сыграть боевую тревогу. В 8.30 капитан Гнайзнау Густав Юлис Меркер заметил густой дым над гаванью и предположил, что подожгли угольные склады. Около 9.00 немцы увидели в гавани мачты и трубы, и стало понятно, что это британцы. В этот момент немецкие моряки, полагавшие, что максимум, кого они могут там встретить, «Канопус», поняли, что это конец. В 9.25 первый залп из 305-мм орудий по броненосному крейсеру «Гнайзнау» дал «Канопус», вынудив германские корабли круто повернуть на восток. Британский старший артиллерийский офицер управлял огнем с берега из устроенного заранее специального наблюдательного пункта, но первый залп дал большой недолет. Потом последовал второй залп, и снова получился недолет. Увидев выходящий в море Кент, Густав Юлис Меркер попытался его отрезать от входа в гавань. Но тут Кнайзнау получил приказ Максимилиана фон Шпея уходить полным ходом. Немецкий адмирал решил не принимать бой и уходить, выстроив всю эскадру курсом на восток. В 10.00 немцы ясно увидели мачты линейных крейсеров Invisible и Inflexible. Изношенные механизмы германских броненосных крейсеров не позволяли им развивать ход больше 18 узлов 33-34 км в час. Адмирал Стерди понимал, что он имеет преимущество в скорости, и догнать противника – дело времени. Шансов у Максимилиана фон Шпея не было ни малейших, и британские корабли бросились в погоню за немецкими крейсерами. В 12.47 адмирал Стерди поднял сигнал «открыть огонь» и «начать бой». Первым в 12.57 открыл огонь «Инфлексибл». Он бил по легкому крейсеру «Лейпциг». В 12.58 по нему же открыл огонь и «Инвинсибл». Следует отметить, что британская эскадра находилась в неудачном наветренном положении, и густой дым из труб закрывал цели, поэтому наблюдение за всплесками снарядов было сильно затруднено. Линейные крейсеры, стараясь как можно скорее нагнать больше пару, так дымили, что уже через полчаса неприятель совершенно скрылся за дымом. Джулиан Корбет, британский историк. Британцам потребовалось около получаса, чтобы пристреляться. Максимилиан фон Шпее, поняв, что уклониться от боя не получится, решил дать возможность легким крейсерам уйти и отдал приказ рассыпаться. Это было решение, делающее честь его доблести и германскому военно-морскому флагу. По сути, адмирал понимал, что легкие крейсеры смогут нанести врагу больше вред на торговых коммуникациях, и он решил пожертвовать собой и двумя большими крейсерами. В результате сражение распалось на отдельные части. Стэрди покинул гавань и со всей возможной скоростью бросился в погоню за германской эскадрой. Догнать ее не составило особого труда, поскольку британские линкоры были более быстроходны, чем Шарнхорст и Гнейзенау, лучшие корабли Шпеи, и несли гораздо более тяжелое вооружение. Шпеи храбро повернул их, чтобы прикрыть отход остальной эскадре. Джон Киган, британский военный историк. Invincible вел стрельбу по броненосному крейсеру Гнейзнау, а Inflexible по флагману адмирала Шпея. Стрельба на предельной дистанции была малоэффективной, особенно у Inflexible, которому сильно мешал дым из труб Invincible. Выпустив за полчаса боя 210 снарядов, британские крейсеры сделали по два попадания в броненосные крейсеры «Шарнхорст» и «Гнейзнау». Германские крейсеры практически не пострадали, но при этом одно из орудий «Инвинсибл» перестало стрелять из-за поломки затвора. В 14.45, когда дистанция сократилась, британские корабли легли на параллельный курс и вновь открыли беглый огонь. В 14.59 дистанция еще более сократилась, и германские крейсеры открыли ответный огонь из 150-мм орудий. Бой достиг максимального напряжения. Вскоре начала сказываться разница в мощности бортового залпа. К 15.10 Гнейзнау в результате повреждений ниже ватерлинии получил крен, а Шарнхорст горел в нескольких местах и потерял заднюю дымовую трубу. Осколком срезала флаг Максимилиана фон Шпея и крейсер Гнейзнау послал запрос. «Почему приспущен адмиральский флаг? Он убит?» Адмирал отвечал, что он в полном порядке. Стрельба немцев была меткой, но их попадания практически никак не снижали боевую мощь британских линейных крейсеров. Между тем, сами броненосные крейсеры Шарнхорст и Гнейзнау сильно пострадали от огня 305-мм орудий. Тяжелые снаряды пробивали палубы и вызывали разрушение нижних отсеков. К 16.00 стало ясно, что Шарнхорст погибает. Он заметно сбросил ход, корма была в огне, из домовых труб уцелела только одна. Однако он продолжал отстреливаться. И тут к стрельбе по нему присоединился броненосный крейсер «Карнарван». В 16.04 броненосный крейсер Шарнхорст резко прекратил огонь и начал крениться. Его крен увеличивался, он лег на борт и в 16-17 затонул. Так как Гнейзнау еще продолжал бой, британские корабли не стали задерживаться, чтобы поднять из воды тонущих людей. Температура воды была около 7 градусов Цельсия, и из экипажа затонувшего крейсера никто не выжил. Погиб и сам Максимилиан фон Шпее. Потом вдруг пошел дождь, и видимость ухудшилась. В носу и корме броненосного крейсера «Гнейзнау» бушевали пожары, а стрельба орудий постепенно стихала. К 17.30 германский броненосный крейсер расстрелял все снаряды, развернулся в сторону «Инвинсибл» и остановился. Британские корабли пошли на сближение. Броненосный крейсер «Гнейзнау» накренился, но не спускал флаг. В 17.50 он медленно лег на борт и перевернулся, затонув около 18.00. В воде оказалось около 300 человек. Британские корабли подошли и спустили шлюпки, чтобы спасти тонущих. Но вода была слишком холодной, и из-за переохлаждения и разрыва сердца умирали даже поднятые из воды люди. Всего было поднято около 200 человек, большинство из них умерли и они все были с почестями похоронены на следующий день. Бой легких сил двух эскадр завершился примерно с таким же результатом. Были уничтожены два легких германских крейсера и два транспорта. Корнвал атаковал Лейпциг, а Кент – Нюрнберг. Что касается крейсера «Дрезден», то его приходилось оставить, за явной невозможностью догнать. Как потом выяснилось, Лейпцик, представлявший собой груду развалин, выпустив последний снаряд, сам открыл «Кингстоны». Лишь легкому крейсеру «Дрезден» и госпитальному судну удалось уйти. Когда адмиральство узнало, что «Дрезден» заправился в пункт «Аренас», оно было вынуждено передать адмиралу Стерди. «Ваша цель — не интернирование, а уничтожение. Продолжайте погоню». На это адмирал ответил, что 16 декабря выходит в Англию на линейном крейсере Invincible, оставив Inflexible искать Дрезден до 29 декабря. Забегая вперед, скажем, что Дрезден найдут и потопят в марте 1915 года у чилийского побережья. Это интересно. В ходе описанного сражения крейсер «Инвинсибл» выпустил 513 снарядов калибра 305 мм, а крейсер «Инфлексибл» — 661 такой снаряд. Для сравнения, весь отряд броненосцев адмирала Тогу хейхатира в Цусимском бою, несших те же 16 305-мм орудий, за все генеральное сражение, решавшее судьбу русско-японской войны, выпустил лишь 446 снарядов этого калибра, то есть втрое меньше, чем позволил себе Фредерик Чарльз Довитон Стерди в одной из периферийных стычек Первой мировой войны. Потери британцев составили всего 6 человек убитыми и 19 ранеными, а вот у немцев потери были куда значительнее. Два броненосных крейсера, два легких крейсера, два транспорта, 2110 погибших и 212 пленных. Среди погибших немецких моряков оказалось два сына Максимилиана фон Шпея, один из которых служил на броненосном крейсере Шарнхорнст, а второй на легком крейсере Нюрнберг. В британской историографии Фолклендское сражение всегда рассматривалось как расплата за поражение у Коронеля. Со стратегической точки зрения это сражение было несомненным успехом британцев. После него накал крейсерской войны на море резко снизился. Была уничтожена единственная сильная германская эскадра на британских коммуникациях. После Фолклендского сражения появилась возможность сосредоточить на главном театре военных действий все силы флота, что было весьма значимым результатом для всего хода войны. Так закончилась операция, известная под названием Фолклендского боя». Из пяти неприятельских крейсеров и трех угольщиков, составлявших эскадру адмирала Шпея, один крейсер и один угольщик ускользнули. По британским понятиям, победа не могла считаться полной. Один легкий крейсер остался, и море не освободилось от опасности, но серьезное препятствие было устранено. В стратегическом отношении, как признавали и немцы, Мы одержали большой успех. В тактическом, вследствие большого нашего преимущества в силах, он был невелик. Джулиан Корбет, британский историк. После сражения многие были озадачены вопросом, почему адмирал Максимилиан фон Шпей решил атаковать базу на Фолклендских островах. Ответ на этот вопрос официальные британские и немецкие документы не дают. Германский военно-морской министр Альфред фон Тирпиц в своих мемуарах написал так. «Могут спросить, что заставило этого прекрасного адмирала идти к Фолклендским островам. Уничтожение расположенной там английской рации не принесло бы большой пользы, ибо, сообщив, что германская эскадра находится здесь, она полностью выполнила бы свое назначение. Быть может, это предприятие объяснялось тем, что храбрые моряки – неосведомленные о положении вещей, боялись, что война закончится прежде, чем они сумеют вновь проявить себя. Победа при Коронеле заставила наших германских земляков во всем мире еще больше гордиться своим происхождением, а гибель команд кораблей, которые во главе с графом фон Шпее и двумя его сыновьями отказались сдаться, наполнила все сердца почтением и сожалением». Согласно одной из версий, причиной таких действий Максимилиана фон Шпея стало прямое распоряжение из Берлина. Якобы фальшивая телеграмма была закодирована германским военно-морским кодом и отправлена британским разведчикам с берлинского телеграфа. В этой телеграмме адмиралу якобы предписывалось разрушить радиостанцию и пленить губернатора на Фолклендских островах. Однако данная версия содержит в себе ряд изъянов – на которые обращают внимание многие историки. В немецкой и британской историографиях наибольшее распространение имеет версия, что немецкий адмирал был введен в заблуждение некорректными разведывательными данными, показывавшими, что британских кораблей в порт Стэнли нет. Утверждается, например, что на решение Максимилиана фон Шпеи могли повлиять сведения о пленении германского губернатора на Самоа Эриха Шульца Эверта и поэтому в отместку он решил захватить губернатора Фолклендских островов. В пользу версии о случайности встречи двух эскадр у Фолклендских островов, говорит то, что эскадра адмирала Стерди на следующий день должна была уходить к мысу Горн, а эскадра Максимилиана фон Шпее по первоначальным планам должна была подойти к Фолклендским островам на несколько дней раньше. И получается, что все произошло лишь из-за непредвиденной задержки немцев у Остропиктон для дозаправки углем. Победа на Фолклендах положила конец активности германского флота в открытом море. Несколько вооруженных торговых судов впоследствии сумели пробраться через Северное море в открытые воды, чтобы совершать рейды на морских трассах, но регулярные формирования уже не решались идти на подобные авантюры.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 Глава десятая. Побег генерала Корнилова из австрийского плена Любая война несет смерть и горе, это тяжелейшее испытание. Но война — это не только сражение и перемещение масс войск и боевой техники, но это еще и судьбы отдельно взятых людей, начиная от простых солдат и кончая высшим командованием противоборствующих сторон. Как известно, в 1915 году Германия решила перенести основной удар на Восточный фронт, направив все силы на войну с Россией. Этот стратегический план разработал фельдмаршал Пауль фон Гиндербург. Однако России удалось сорвать этот план, но только, к сожалению, ценой колоссальных потерь. Чуть не погиб в это время, ставший потом очень известным генерал Корнилов, Лавр Георгиевич Корнилов, Родился в 1870 году в Усть-Каменогорске, а 19 августа 1914 года, уже будучи генералом, он стал командиром 48-й пехотной дивизии, которая под его началом сражалась в Галиции и в Карпатах, в составе 8-й армии генерала Брусилова, Юго-Западный фронт. Генерал Брусилов, не любивший Корнилова, позднее все же отдал ему должное в своих воспоминаниях. Он писал. «Странное дело. Генерал Корнилов свою дивизию никогда не жалел. Во всех боях, в которых она участвовала под его начальством, она несла ужасающие потери. А между тем, офицеры и солдаты его любили и ему верили. Правда, он и себя не жалел. Лично был храбр и лез вперед, очертя голову». В армейских кругах Корнилов был известен как отважный боевой генерал наступательного прорыва но иногда способный взорваться. Так вот, в апреле 1915 года генерал Корнилов в нарушение полученного приказа вместо своевременного отхода продолжил вести неравный бой с атаковавшим его противником, бросая своих людей в контратаке. Отступать через Карпаты можно было только по немногочисленным горным дорогам. Получив приказ об отступлении, полки 48-й пехотной дивизии столкнулись с плотным потоком отходящих тылов частей соседних дивизий, оказались в арьергарде и не смогли выйти из плотного кольца. В результате дивизия была отсечена от основных сил, значительная ее часть попала в окружение и была пленена в районе Дуклинского-Дукельского перевала. Сам генерал Корнилов, взявший на себя в момент гибели дивизии личное командование одним из батальонов, был дважды ранен в руку и ногу, и в числе всего лишь семи уцелевших бойцов в течение четырех суток пытался прорваться к своим. В итоге, после упорного штыкового боя, генерал попал в австрийский плен. Ранения его, по-видимому, были не очень тяжелыми, сохранился журнальный фотоснимок, Уже пленный Корнилов в полной военной форме разговаривает с командующим противника эрцгерцогом Иосифом фон Габсбургом. Левая рука генерала на перевязи, он опирается на лыжную палку, но стоит прямо, бодро, каких-либо следов страданий на его лице незаметно. Пленного генерала Корнилова сначала направили в лагерь для военнопленных в замке Нейгенбах, Блисвены а затем в замок князя Эстергази в селении Лека. Положение пленных офицеров не было тяжелым. Пленный генерал Мартынов, он попал в плен после того, как пилотируемый летчиком Александром Васильевым самолет, с борта которого генерал вел разведку местности, был сбит. Находившийся одно время вместе с Корниловым, в 1927 году опубликовал о Корнилове книгу, в которой писал, что тот много читал и внимательно следил за происходившим в России. Мартынов считал, что все это только идет на пользу Германии и Австро-Венгрии, что, по его мнению, следовало бы перевешать всех этих Гучковых и Милюковых на одной перекладине. Описание подготовки побега, равно как и самого побега генерала Корнилова, сохранилось немного. К тому же в этих описаниях встречаются неточности, противоречия и откровенный вымысел. Причиной возникновения всех этих мифов стала шумиха, которую подняли газеты и журналы после возвращения Корнилова в Россию. Мало интересуясь фактами, они стремились к нагнетанию патриотического бума. Еще бы, ведь Корнилов оказался единственным русским генералом, бежавшим из австрогерманского плена. Корнилов тогда писал сестре. Подробности своего бегства не буду описывать. Из газет ты кое-что знаешь, хотя врали они невозможным образом. Бог даст, когда-нибудь расскажу. Рассказать о своем побеге Корнилову так и не пришлось, поэтому и сейчас в его истории много неясностей и неточностей. Сохранились воспоминания капитана генерального штаба, князя Солнцева-Засекина. Он находился с Корниловым в одном из лагерей для военнопленных. Согласно которым генерал собирался бежать несколько раз, но все попытки оказались неудачными, в том числе и на самолете с упомянутым выше летчиком Васильевым. Солнцев Засекин пишет, что Корнилову дали знать о лагере для раненых офицеров военнопленных, фактически госпитале в селении Кесик. Режим там был менее строгий, чем в обычных лагерях, и организовать побег оттуда было легче. Корнилов решил добиваться перевода в «Кесик». Он худел, пил крепкий чай, чтобы вызвать учащенное сердцебиение, и предпринимал всяческие иные усилия, чтобы выглядеть больным. В июне 1916 года его, признав больным, вместе с его денщиком Дмитрием Цесарским перевели, наконец, в «Кесик», где поместили в отдельную палату. Трудно сказать, как зарождался план побега. По имеющимся данным, в этом заговоре приняли участие пять человек. Это были пленные солдаты Константин Мартынов и Петр Веселов, работавшие в Кесиге как массажисты, упомянутый денщик Дмитрий Цесарский и пленный русский врач Гудковский, работавший в лагере в качестве дежурного врача. Но, несомненно, главная роль принадлежала солдату австро-венгерской армии фельдшеру Франтишеку Морняку который работал в Кёсиге помощником аптекаря. Он был чехом по национальности и намеревался дезертировать из австро-венгерской армии. Прибытие генерала Корнилова в Кёсиг, возможно, и зародило в нем мысль помочь русскому генералу бежать и самому бежать вместе с ним. Надо сказать, что в начале войны еще сохранялись традиции джентльменского отношения к врагам. Офицеру достаточно было дать слово чести, что он не будет делать попыток бежать, и его заключение превращалось в формальность. Обычно пленным разрешали свободно передвигаться без конвоя, лишь на ночь возвращаясь в лагерь. Старшим офицерам и генералам даже оставляли вестовых, если они вместе попадали в плен. Но Корнилов дать слово отказался. Три раза он бежал из заключения, но его каждый раз ловили. На этот раз доктор Гудковский должен был добиться у лагерного начальства отмены ежедневной проверки помещения, где лежал больной генерал Корнилов. Соответственно, чтобы отсутствие Корнилова хоть какое-то время не вызывало у начальства лагеря подозрений, Лавр Георгиевич несколько дней не выходил из своей комнаты. Это было очень важно, так как давало возможность в определенный день подменить Корнилова другим человеком, а именно Дмитрием Цесарским. Солдатам Мартынову и Веселову, по-видимому, полагалось оказывать Корнилову всяческую помощь. В частности, они должны были помочь ему добраться до лагерной аптеки, где уже находился Франтишек Мрняк. Тому нужно было заранее достать фальшивые документы, и он достал их на имя Штефана Лацковича для Корнилова и на имя Йозефа Немета для себя. Помимо этого, он должен был заготовить два комплекта австро-венгерской формы, револьвер, приобрести компас, карты, фонари и еду. День Х был назначен на 29 июля 1916 года. Около полудня Корнилов через окно туалета выпрыгнул во двор и благополучно добрался до госпитальной аптеки. Там его уже ждали Франтишек Морняк и Константин Мартынов. Корнилову подстригли усы, на глаза надели черные очки, а Морняк нитратом удалил ему родинку над левым глазом, чтобы еще больше изменить его внешность. После этого оба, Корнилов и Морняк переоделись в форму солдат австро-венгерской армии и, не торопясь, вышли из аптеки. Охрана лагеря спокойно пропустила их. Они дошли до железнодорожной станции и, предъявив документы, сели в поезд, шедший на юг. В Дьере пересели на поезд Вена-Будапешт и, доехав до венской столицы, заночевали там на вокзале, в ночлежном помещении для солдат. 30 июля беглецы продолжили путь по железной дороге. Вечером они прибыли в Карансебеш, последнюю станцию перед границей с Румынией, которая только вступала в войну на стороне Антанты и России. На ее территорию бежали находившиеся в австро-венгерском плену русские военнослужащие, а также солдаты и офицеры-славяне, не желавшие служить в австрийской армии. В Румынии уже находились русские офицеры, принимавшие беглецов и формировавшие из них команды. Но быстро выйти к румынской границе Корнилову и Франтишику Морняку не удалось. Они были вынуждены блуждать по незнакомой местности и лесам. При этом они не знали, что их побег был обнаружен уже на следующий день, что повсюду ведется розыск, и за содействие поимке Корнилова и Морняка объявлена награда в тысячу крон. Встречается утверждение, будто столь быстро обнаружить побег Корнилова удалось потому, что Франтишек Морняк якобы написал отцу, что бежит из Кесига с пленным русским генералом, но по забывчивости оставил письмо на столе. В забывчивости, и рассеянность такой степени, конечно же, очень трудно поверить. Хотя, возможно, что в спешке Морняк и оставил какие-то улики, попавшие в руки начальства Кесокского лагеря. Как бы то ни было, Морняк попался в харчевне одного приграничного села, куда пошел за едой. Его опознали и арестовали. Корнилов долго ждал его в условленном месте и, не дождавшись, пошел дальше один. Корнилов не забывал Морняка и высоко ценил его роль в своей судьбе. Уже в России, став командующим крупными армейскими соединениями и считая Морняка погибшим, он добился посмертного зачисления Франтишика в первую роту, сформированную из пленных и перебежчиков первой чешской дружины. На поверках при упоминании имени Морняка, Фельдфебель роты каждый раз отвечал: Расстрелян в Пресбурге! ныне это Братислава, австрийцами за освобождение генерала Корнилова. Но, как оказалось, Франтишек Морняк не был расстрелян. В октябре 1916 года суд действительно приговорил его к смертной казни, но затем приговор был заменен десятью годами тюрьмы. Морняк симулировал психическое расстройство, его переводили в госпитали, оттуда снова в тюрьму и так далее. Окончательное освобождение пришло с поражением Австро-Венгрии в войне и провозглашением независимой Чехословакии. Арестованы в Кесиге были и другие участники побега Корнилова, Цесарский, Гудковский, Мартынов и Веселов. Их приговорили к разным срокам тюремного заключения, но через некоторое время освободили как военнослужащих, действовавших по приказу вышестоящего по званию. По одной из версий, Дмитрий Цесарский был приговорен к одиночному крепостному заключению до конца войны с Россией, но не перенес его тяжести и умер в плену. Что же касается Корнилова, то он, оставшись один, продолжал еще несколько дней и ночей блуждать в поисках выхода к румынской границе. По одной из версий, в конце концов, границы его провел некий старик-пастух. Возможно, что так и было, но, скорее всего, Корнилову помог бесценный опыт военного агента-разведчика, приобретенный еще в начале века. Тогда молодой капитан Корнилов исходил множество неведомых дорог и троп в Восточном Туркестане, Афганистане, Персии и Индии. В любом случае, через три недели после побега из Кесига Корнилов вышел к румынской границе. Наконец, 28 августа 1916 года, ему удалось на бревне переправиться через Дунай и добраться до городка Турну-Северин. Потом, на пыльном плацу русский представитель, капитан второго ранга Ратманов, обходил строй солдат и офицеров, бежавших в Румынию из австрийского плена. Вдруг к нему шагнул небольшого роста оборванный человек с заросшим щетиной монголовидным лицом и охрипшим голосом сказал: «Я генерал-лейтенант Корнилов». В Петрограде Корнилова встречали как героя. Он стал по-настоящему знаменит. Его подвиги расписывали в газетах. Император лично вручил ему орден Святого Георгия, которому он был представлен еще в конце апреля 1915 года. А в сентябре 1916 года Корнилов, восстановив силы после пережитых событий, снова отбыл на фронт и был назначен командиром 25-го армейского корпуса особой армии генерала Гурко, Юго-Западный фронт. Но по-настоящему головокружительная карьера Корнилова началась уже после февральской революции 1917 года. Глава 11. Газовая атака у Ипра. 22 апреля 1915 года на Западном фронте у реки Ипр Между населенными пунктами Бигсшут и Лангемарк на северо-западе Бельгии произошло страшное. Германские войска впервые применили отравляющие газы. Германской армии во главе с герцогом Альбрехтом Вюртембергским не удалось там развить первоначальный успех, и было принято решение прорвать вражеский фронт с применением химического оружия. Удар наносился на участке стыка 2 английской армии и 20 французского корпуса. В течение нескольких дней германские химические войска ночью установили 150 газобаллонных батарей, а 22 апреля около 17.00 на позиции вражеских войск по приказу генерала Эриха фон Фалькенхайна за 5-8 минут было выпущено 180 тонн хлора. Желтовато-зелено-серое облако двинулось на позиции противника, а за ним в марлевых повязках наступала германская пехота. Канадский офицер Даусон написал потом в своем дневнике. «Мы вышли на свежий воздух, чтобы хоть на несколько минут избавиться от духоты окопов. Дул слабый северный ветер. Уже довольно скоро с той стороны, где залегли французские окопы, послышался звук частой стрельбы. Шел горячий бой». Один из моих товарищей взял полевой бинокль и стал исследовать местность, надеясь уловить что-нибудь новое в ходе сражения. Вдруг он оторвал глаза от бинокля. — Французов прорвали! — крикнул он. — Тогда мы вскочили и тоже схватили бинокли, и я увидел зрелище до того ужасное, что сердце у меня остановилось. Тысячи маленьких человеческих фигурок бежали по полю, а за ними текло, ползло, преследуя их огромное зеленовато-серое облако. Облако выходило точно из-под земли, оттуда, где между Лангемарком и Бигшутом пролегали германские траншеи. Оно плыло по ветру, растелаясь, заполняя каждую ямку, каждую выбоину, затопляя, как вода во время потопа воронки и траншеи. Чем больше разрасталось облако, тем желтее оно становилось. Человеческие фигурки бежали так быстро, как могли, но облако их нагоняло. Люди падали, они пытались подняться, другие зарывались носом и ртом в землю, чтобы не дышать отравленным воздухом, ничего не помогало. И люди бились о камни, цеплялись руками за траву, точно захлебываясь, утопленники на сухой земле. Несколько человек успели вырваться вперед, они добежали до нас. Это были тюркосы из французского колониального полка, недавно привезенные из Африки. Они остановились подле нас страшно кашляя, с темно-багровыми лицами и слепые. Они успели только рассказать нам, что там, где проходит облако, все гибнет, ничего не остается. Даже бабочки падают на землю мертвыми, трава и листья желтеют точно в несколько минут, настала зима. Это свидетельское показание о первой газовой атаке, произведенной германскими войсками под Ипром, страшно. Других показаний об этой атаке нет. Липавский, писавший под псевдонимом Савельев, отмечает. Подробности первой газовой атаки почти отсутствуют по той простой причине, что люди, которые могли бы о ней рассказать, лежат все на полях Фландрии, где теперь цветут маки. Трудно представить себе ужас тех, против кого было применено это зловещее средство. Хлор поражает слизистые, вызывает ожоги глаз, парализует дыхание и может привести к смерти от удушья. Огромное значение имело и психологическое воздействие. Люди в панике бросали оружие и бежали, не понимая, что происходит. Однако, по некоторым данным, германское командование не учло погодные условия, и часть хлора была ветром отнесена к позициям германских войск, в результате чего те, кто не был в защитной маске, также получили отравление. Правда, данных о смертных случаях нет. Всего от хлора пострадало 15 тысяч человек, из которых свыше 5 тысяч умерли на поле боя, а половина оставшихся в живых стала инвалидами. Между английскими и французскими войсками образовался разрыв в 3,5 километра. Дорога на Ипор оказалась свободна. Однако, не имея резервов, германское командование не смогло извлечь выгоды из сложившейся ситуации. Момент внезапности был упущен. К тому же англичане и французы на автомашинах и пешим порядком подтянули резервы и заняли брешь в обороне, а все последующие попытки немецких войск прорвать оборону оказались безуспешными. Кроме того, англичане и французы уже были к тому времени оснащены простейшими средствами защиты от химического оружия. В дальнейших боях в мае немцам удалось продвинуться на незначительное расстояние, но главная задача, прорыв фронта и захват Ипра, выполнена не была. Так что первое в истории применение газа принесло немцам лишь ограниченный успех. Однако оно явилось началом массового применения химических средств борьбы воюющими государствами. И, конечно же, после этого стали развиваться средства защиты и новый элемент боевого обеспечения – противохимическая защита войск. Уже в 1915 году простейшие марлевые повязки, смоченные водой, были заменены противогазами. С тех пор применение газа во время Первой мировой войны проводилось больше с устрашающей целью и без задачи добиться какого-то стратегического успеха. Тем не менее, общие потери от химического оружия в Первую мировую войну оцениваются в 1,3 миллиона человек, в том числе до 100 тысяч человек со смертельным исходом. В годы Первой мировой войны было произведено 180 тысяч тонн разнообразных отравляющих химических веществ, из которых применено около 125 тысяч тонн. Боевую проверку прошли не менее 45 различных отдельных веществ и смесей, среди них 4 кожнонарывного, 14 удушающего и, по крайней мере, 27 раздражающего действия. Глава 12. Дарданельский провал британцев. В бытность первым лордом адмиралтейства Уинстон Черчилль в конце 1914 года и в начале 1915 года был горячим сторонником проведения Дарданельской операции, захвата Черноморских проливов и Константинополя, Стамбула. Это, по его мнению, привело бы к капитуляции Османской империи и открыло бы путь для прямых поставок вооружений и военных материалов в Россию, через Средиземное и Черное моря. Вместо того, чтобы, по его выражению, жевать колючую проволоку и жертвовать десятками тысяч жизней на Западном фронте, Черчилль предлагал использовать преимущества британского флота и обойти центральные державы с фланга. Можно было попытаться сокрушить их самое слабое звено – Турцию. Таким образом, Дарданельская операция, Галипольское сражение или битва при Чанаккале – задумывалась как операция по овладению Дарданеллами и по оказанию помощи России, призванная обеспечить ее способность продолжать затяжную войну. Удивительно, но в советской, равно как и в позднейшей российской историографии, утвердилось мнение, что Дарданельская операция была направлена против России, поскольку призвана была отнять у нее главную добычу в будущей войне Константинополь и проливы. Как известно, Дарданеллы представляют длинный и узкий морской пролив между Галипольским полуостровом и частью Балканского полуострова в Европе и северо-западным участком Малой Азии и соединяют Агейское море с Мраморным. Пролив имеет в длину до 70 километров, наибольшую ширину в 7,5 км и в наименьшую в 1,3 км при глубине от 40 до 104 метров. По мнению генерала и военного историка Калинковского, эти условия позволяют с удобством располагать минные заграждения, противолодочные средства с целью затруднения подводной войны, создавая таким образом в сочетании с береговыми батареями орудий разных калибров и назначений очень сильную оборону. Дарданеллы были наиболее удобным местом для развития совместных операций армии и флота. А главное, здесь можно было достигнуть с английской точки зрения наибольших результатов в политическом и экономическом отношении. По мнению английского командования, на французском театре войны при обстановке того времени, когда союзники не имели должного превосходства в силах и средствах, не было никаких шансов на решительный успех. Иначе дело обстояло на русском театре войны. Россия обладала, по английским представлениям, несметным людским материалом, который нужно было только вооружить и обеспечить всякого рода боевым снабжением. Александр Константинович Калинковский, русский генерал, военный историк. 3 ноября 1914 года линейные крейсеры Indefatigable и Indomitable вместе с французскими броненосцами «Шуфрен» и «Верите» Провели короткий огневой налет на форты пролива, выпустив 76 крупнокалиберных снарядов, и взорвав турецкий артиллерийский погреб, корабли ушли. После этого демонстративного налета турки усилили оборону Дарданелл новыми минными заграждениями и береговыми батареями. 2 января 1915 года русский главнокомандующий великий князь Николай Николаевич, внук императора Николая I, обратился к союзникам с просьбой провести демонстративные действия, которые могли бы отвлечь часть турецких сил с Кавказского фронта. На следующий день состоялось совещание военного министра Великобритании Гарацо Герберта Китченера и первого лорда адмиралтейства Уинстона Черчилля, на котором было принято решение об оказании помощи России. Эскадра союзников должна была форсировать Дарданеллы и прорваться к Константинополю. Решение правительства открыть Второй фронт в Восточном Средиземноморье и провести Дарданельскую операцию было принято по инициативе первого лорда Адмиралтейства Черчилля. Саймон Дженкинс, британский историк. Видя, что большинство членов Совета на стороне Черчилля, сэр Джон Арбитнат Фишер, отправился к секретарю премьер-министра, чтобы подать в отставку. Китченер уговорил его этого не делать. На другой день Черчиллю удалось убедить Фишера не возражать против исключительно морской операции и оказать свое содействие в приготовлениях к ней. 30 января Уинстон Черчилль объявил, что возражений против исключительно морской операции ни у кого, в том числе и у Фишера, не имеется. Позднее Черчилль утверждал, что он лично был на стороне морской атаки, но поддержанной сухопутными войсками, а сэр Джон Арбетнет Фишер говорил о морской операции как о предложении Китченера. Однако, как это было выяснено следствием, горацо Герберт Китченер лишь настаивал в то время на демонстрации, которую он считал необходимой, чтобы удержать турок от посылки войск на Кавказ. Якобы он не думал, что демонстрация разрастется в попытку форсирования пролива. В любом случае, план операции был 11 января 1915 года представлен Черчиллю вице-адмиралом Секвилом Карденом. Уинстон Черчилль поначалу полагал, что для падения Константинополя хватит морской операции с небольшим десантом морской пехоты. Но эксперты убедили его, что без высадки значительных сухопутных сил не обойтись. Однако операция готовилась в большой спешке и в условиях, когда британское и французское командование стремились минимизировать численность войск, снимаемых с Западного фронта. Этот план вице-адмирала Кардена был одобрен высшим руководством, и к Дарданеллам была отправлена англо-французская эскадра, которая насчитывала 80 кораблей. Среди них были 16 броненосцев, 1 линкор – Один линейный крейсер, пять легких крейсеров, 22 эсминца, 9 подводных лодок, 24 минных тральщика, один авиатранспорт и одно госпитальное судно. Самыми современными кораблями в составе эскадры был «Линкорн Квин Элизабет» и линейный крейсер «Инфлексибл», который должен был предотвратить выход германского линейного крейсера «Геобен» переданного в августе 1914 года туркам из Дарданелл. На линкор возлагались большие надежды. Считалось, что его снаряды калибра 381 мм смогут разрушить форты Дарданелл. Британцы явно недооценили оборонительные возможности турок, которым помогали германские советники и германские корабли, линейный крейсер Геобен и крейсер Бреслау. Главное, они недооценили минную опасность. Вообще, будущий театр боевых действий был практически неразведан. Решение о проведении Дарданельской операции было принято 13 января 1915 года. Первоначально рассчитывали обойтись небольшим десантом морской пехоты. Операция началась 19 февраля 1915 года, когда англо-французский флот, 6 линейных кораблей и один линейный крейсер, начал обстрел турецких фортов. Но нанести какой-либо существенный вред оборонительным сооружениям турок союзники не смогли. 23 февраля союзники подавили ряд турецких береговых батарей и начали троление мин в проливе. Вслед за тральщиками двинулись три линейных корабля. Однако по ним был вскоре открыт огонь, вследствие чего англичанам и французам пришлось отойти. На 18 марта была назначена генеральная атака на Дарданеллы. Секвила Кардена заменил другой британский адмирал Джон Де Робек. Союзники получили подкрепление и теперь свели все имевшиеся на театре корабли в три отряда. Турецкое командование также укрепило форты и увеличило и без того огромное число мин в проливе. В тот же день, 18 марта, англо-французская эскадра подавила турецкие форты и вошла в Мраморное море, но потеряла на минах четыре броненосца — Гюлюаз-Бюве — Ocean и Irresistible. Еще два броненосца «Сюфрен» и «Агамемнон» были сильно повреждены турецким минным заградителем «Носред». В 18.00 британский адмирал Джон де Робек отдал приказ прекратить операцию. Турки понесли незначительные потери. Было повреждено и разбито лишь восемь орудий на береговых батареях. Несмотря на провал операции по форсированию Дарданелл, союзное командование не прекратило боевые действия. Новый план предусматривал высадку десанта для подавления турецких береговых батарей. Для высадки на полуостров Галлиполи было решено привлечь не только английские и французские, но также австралийские и новозеландские, а также сенегальские и индийские войска и даже легион, состоявший из европейских добровольцев. Общая численность десанта достигла 81 тысячи человек при 178 орудиях. Для обороны района Дарданел турками была спешно сформирована 5-я турецкая армия, командующим которой стал немецкий генерал Отто Лиман фон Сандерс. Вся система турецкой обороны была усилена, численность турецких войск в зоне проливов была увеличена. Одновременно с этим, пока британцы и французы действовали со стороны Эгейского моря, началась бомбардировка Босфора русским черноморским флотом. Первая такая бомбардировка была произведена 28 марта. 25 апреля 1915 года союзники начали высадку десанта на полуостров Галлиполи в районе мыса Гелес. Высадка шла на нескольких направлениях. Наряду с основным направлением удара на форт сюдиль бахир нападающие предприняли ряд отвлекающих ударов на форты Арыбурн и Кумкале. Турки, генерал Мехмета Асад Паша, ждали атаки и ответили шквальным пулеметным огнем. Также берег был укреплен колючей проволокой и минными заграждениями. Однако британцам, несмотря на большие потери, все же удалось закрепиться на побережье. На азиатском берегу в районе Кумкале – Высадились французские войска при активном участии русской десантной команды крейсера «Аскольд». Целью также было отвлечение сил противника от основного места десантирования на полуострове Галиполи. В первый день французам удалось взять две деревни, однако подоспевшие части третьей турецкой дивизии остановили продвижение французов. В результате французские войска были обратно посажены на корабли и перевезены на европейский берег. Командир русской десантной команды, 25-летний лейтенант Сергей Корнилов, потомок Героя обороны Севастополя, адмирала Корнилова, за участие в операции был награжден Орденом Святого Георгия, а также Орденом Почетного Легиона и Крестом Виктории. По мнению генерала и военного историка Калинковского, Главной причиной неудач англичан 25 апреля была недостаточная артиллерийская подготовка, вследствие чего они понесли огромные потери, сравнительная недостаточность сил и, наконец, отсутствие у десанта своей собственной артиллерийской поддержки. После первого дня десантной операции потери союзников были огромны – около 18 тысяч человек. Пятая турецкая армия практически полностью выполнила свою задачу, но туркам не хватило сил и средств для того, чтобы окончательно сбросить десанты противника в море. После высадки десанта англо-французское командование приняло решение продвигаться вглубь полуострова. Главной задачей войск стал захват деревни Крития. 28 апреля союзники начали наступление на Критию. Первоначально союзные подразделения заняли окраины деревни, однако подоспевшие турецкие подкрепления остановили продвижение англо-французов. Яростные бои за Критию продолжались весь день. После того, как стало ясно, что Критию захватить не удастся, командующий операцией генерал Иоанн Стэндиш Гамильтон отдал приказ о прекращении огня. В мае британцы и французы попытались расширить плацдармы. Однако упорные бои не принесли результатов. 6 мая союзники вновь предприняли попытку захватить Критию. Однако после продолжительных и кровопролитных боев Крития осталась в руках турецких войск. Начались затяжные бои, ряды франко-британского экспедиционного корпуса редели от болезней. Уже 17 мая Уинстона Черчилля убрали из Адмиралтейства, назначив его на малозначительный министерский пост канцлера Ланкастерского герцогства. Имела ли Дарданельская операция шансы на успех, и могла ли она решающим образом повлиять на ход Первой мировой войны? Скорее всего, на оба вопроса можно ответить положительно – оговорившись, что создать условия для ее успеха в конкретных обстоятельствах весны 1915 года было очень трудно. Цель вывода из войны Турции, сохранения фронта против Австро-Венгрии на Балканах и широких поставок в Россию через проливы, была вполне достижима. Турция и турецкие войска были внутренне слабы, а германских войск на территории Оттаманской империи тогда еще не было. Но слабость турок сыграла с союзным командованием и, в частности, с Уинстоном Черчиллем злую шутку. Историк Соколов, в данном случае под псевдонимом Борис Бейли, по этому поводу пишет. Понадеялись закидать турок шапками. Между тем, все шансы на успех у Дарданельской операции были, но только при условии, если бы она была тщательно подготовлена и проводилась с использованием достаточных сил и средств. Следовало сразу же высаживать на Галиполи мощный десант, а союзный флот оснастить необходимым числом минных тральщиков. На практике же происходило очень постепенное наращивание численности десанта, что давало время туркам как следует подготовиться к отражению атак на Константинополь. Историк Соколов рассуждает. Тут самое время задать вопрос, а был ли Черчилль полководцем? На него можно ответить так. Если бы Уинстон продолжил службу в армии, и она складывалась бы в высшей степени успешно, возможно, полководцем он бы стал. Для этого ему надо было бы непременно дослужиться до генеральского звания, а затем получить под свое командование, как минимум, армию. Это могло произойти, если не в Первой, то во Второй мировой войне. И тогда среди победителей Гитлера и Муссолини вполне мог оказаться и фельдмаршал, или главный маршал авиации, пометуя о любви нашего героя к авиации, Уинстон Черчилль. В этом случае, постепенно делая военную карьеру, Черчилль был бы в курсе многих тактических деталей, равно как и проблем снабжения и тылового обеспечения, без чего трудно надеяться на успех операции. Кстати, когда Уинстон Черчилль отправился на Западный фронт после ухода из правительства, обсуждалось присвоение ему звания бригадного генерала, что дало бы ему некоторые возможности для проявления полководческого таланта. Однако производству Черчилля в генералы категорически воспротивился командующий британскими экспедиционными силами во Франции и Бельгии генерал Дуглас Хейк. На самом деле Черчилль, всегда был хорошим стратегом, но для того, чтобы сделаться настоящим полководцем, ему не хватало внимания к чисто тактическим вопросам ведения боевых действий. 4 июня британцы и французы вновь начали наступление на Критию. Первоначально союзникам удалось сильно продвинуться вперед, но вскоре турки с помощью полевой артиллерии остановили прорыв. 5 июня турки провели две крупные контратаки, которые были отбиты. Во время этих атак был тяжело ранен командир французского корпуса генерал Арни Жозеф Гуро. Он был отправлен на госпитальном судне во Францию. В пути у него развилась гангрена, и ему ампутировали правую руку. Позже было принято решение не поддерживать операцию силами флота, и корабли были отправлены на базы. На самом деле, в случае успеха Дарданельской операции, картина войны могла бы радикально измениться. После капитуляции Турции, Сербия и Черногория вполне могли бы с помощью англо-французских войск удерживать фронт против Австро-Венгрии. Болгария в этом случае наверняка не выступила бы на стороне центральных держав, как это она в действительности сделала, когда стал ясен неуспех Дарданельской операции и либо сохранила бы нейтралитет, либо присоединилась бы к Антанте. Также Кантанте уже в 1915 году присоединилась бы Румыния. В Россию бы весной 1915 года потек широкий поток военных грузов, а русские суда, освободившиеся на Кавказском фронте, укрепили бы фронты против Австро-Венгрии и Германии. Поражение российской армии весной-осенью 1915 года было бы гораздо менее серьезным, и она становилась бы западнее тех рубежей, на которых в действительности оказалась. В конце августа 1915 года уклончивые выражения отчета Гамильтона о только что прошедшей операции открыли английскому кабинету всю значимость понесенного поражения. У Антанты были бы все шансы заставить Германию и Австро-Венгрию капитулировать уже в 1916 году, и тогда не было бы ни революции в России, ни Второй мировой войны, по крайней мере в том виде, в какой она проходила в действительности. В реальности же получилось совсем другое. В ноябре 1915 года франко-британские войска, так и не сумев захватить Константинополь, были эвакуированы с Галипольского полуострова. В Константинополе и Берлине были организованы в честь победы большие празднества. Генерал Отто Леман фон Сандерс льстецами был назван Гиндербургом Востока, а султан Мехмед V получил титул «Гази непобедимый». Британскому правительству ничего не оставалось, как отдать приказ об эвакуации союзных войск с Галлиполи 7 декабря 1915 года, а завершилась эта операция 9 января 1916 года. Данные о жертвах кампании в разных источниках разнятся, но в 2001 году историк Эдвард Эриксон писал, что в галлипольской кампании было убито более 100 тысяч человек, в том числе 56 тысяч турецких и около 53 тысяч британских и французских солдат. Используя османские архивы, Эдвард Эриксон подсчитал, что точные потери турок в Галипольской кампании составили 56 643 человека, погибших от всех причин, 97 007 военнослужащих были ранены или покалечены, и 11 178 человек – пропали без вести или попали в плен. Британские потери, включая раненых, составили 205 тысяч человек, французские – 47 тысяч человек. Русский генерал и военный историк Калинковский приводит такие данные. Дарданельская десантная операция дорого обошлась противникам. Общие потери выражаются. Первое. У англичан – 119 729 убитыми, ранеными и без вести пропавшими. Второе. У французов 26 500 убитыми, ранеными и без вести пропавшими. Третье. Заболевшими у англо-французов в общем 120 000 человек. Четвертое. У турок только убитыми, ранеными и без вести пропавшими 186 000 человек. Под напором Османской империи, которой командовали немецкие офицеры, десант 9 месяцев не мог вырваться с берегового плацдарма. В итоге операция завершилась неудачей, и войска были эвакуированы. Такой позорный провал послужил причиной отставки Черчилля. Саймон Дженкинс, британский историк. Позднее в своих мемуарах Уинстон Черчилль утверждал, что во время войны генералы и адмиралы почти всегда ошибались, тогда как гражданские политики почти всегда действовали правильно. Но объективный анализ Дарданельской операции приводит к выводу, что ошибки в равной мере совершали и те, и другие. Британцы и французы приложили все усилия, чтобы обеспечить свободу Дарданельских проливов. Однако Германия все же заставила Турцию закрыть проливы и вступить в войну. И в итоге политика Англии потерпела полное крушение. Все течение дарданельской операции отличается промахами, присущими импровизации. Когда же накопился достаточный почти годовой опыт, ее пришлось прекратить, похоронив вместе с ней надежду на восстановление прямого кратчайшего сообщения с Россией через Дарданеллы. Александр Константинович Калинковский, русский генерал, военный историк. Глава 13. Гибель лайнера Лузитания. Политика Великобритании в районе Константинополя потерпела полное крушение. Но некоторое время лоер неви контролировал обстановку в Мировом океане, позволяя нейтральным странам вести торговлю и одновременно блокируя германские порты. Со своей стороны Германия пыталась прорвать блокаду, применяя новое эффективное оружие – подводные лодки. А 7 мая 1915 года немецкая подводная лодка u 20 под командованием капитана Вальтера Швигера потопила британский пассажирский трансатлантический лайнер «Лузитания». Строительством «Лузитании» занималась известная фирма «Джон Браун Co.» из Клайдбенка, под Глазго. Работы по строительству лайнера начались 20 сентября 1904 года, А 7 июля 1906 года судно торжественно было спущено на воду. Основными техническими характеристиками Лузитании были Максимальная длина 239,42 метра Ширина 26,84 метра Осадка 10,21 метра Корабль мог развивать скорость до 25 узлов 46 км в час. В движение лайнер приводили 4 паровые турбины с суммарной мощностью 76 тысяч лошадиных сил. Судно могло принять на борт до 2200 пассажиров всех классов. До начала Первой мировой войны Лузитания совершила более 900 трансатлантических рейсов, и война не прервала рейсы через Атлантику. Однако в целях экономии угля часть котлов Лузитании 6 из 25 вывели из эксплуатации. В результате максимальная скорость лайнера несколько снизилась. К весне 1915 года в океане сложилась весьма напряженная обстановка. В ответ на введенную правительством Великобритании блокаду немецкое руководство решило предпринять ответные меры. Блокаду британских островов немцы, явно уступавшие в военно-морских силах, возложили на подводные лодки, которые первоначально – не рассматривались в качестве эффективного средства ведения войны. Они получили приказ топить без предупреждения все корабли, оказавшиеся в объявленных запретными для судоходства районах. Безусловно, это противоречило принятым ранее правилам, согласно которым уничтожение торговых, а тем более пассажирских судов, вместе с находившимися на борту людьми считалось абсолютно недопустимым. Однако Первая мировая война была совершенно не похожа на предыдущие военные конфликты. Все ранее принятые соглашения игнорировались. Воюющие страны совершали многочисленные действия, которые сложно классифицировать иначе, чем военные преступления. Именно такая ситуация сложилась с деятельностью немецких подводников, которые потопили Лузитанию 7 мая 1915 года. На борту Лузитании след от торпеды заметил вперед смотрящий Лесли Мортон. Он крикнул в рупор. «Торпеды идут по правому борту!» Капитан Уильям Тернер в это время изучал береговую линию, находясь на левом крыле капитанского мостика. Второй помощник, Перси Хеффорд, услышав крик Мортона, доложил капитану. «Идет торпеда, сэр!» Через мгновение грянул взрыв. Торпеда поразила цель в 14.10. Через 40 секунд после пуска она попала в правый борт лайнера, повредив четвертый и пятый водонепроницаемые отсеки. После получения пробоины и серии взрывов Лузитания потеряла ход, резко накренилась и ушла под воду всего за 18 минут. При этом из 1960 пассажиров погибло 1193 человека, а еще 4 человека – Умерли от травм, связанных с затоплением, вскоре после этого, в результате чего общее число погибших достигло 1197. В 14.10 торпеда попала в цель и прогремела глушительный взрыв. Сразу за ним раздался второй, более сильный. Попытка вывести лузитанию на мелкое место не удалась, так как огромный лайнер сразу потерял ход и стремительно затонул. Уже через 20 минут Лузитания, высоко задрав корму в воздух, скрылась под водой. В числе погибших оказалось много женщин и почти все дети. Такое огромное число жертв можно объяснить лишь очень быстрой гибелью корабля, низкой температурой воды, паникой, неорганизованностью спасательных работ, хотя лайнер затонул на прямой видимости от берега. Александр Геннадьевич Больных. Российский писатель и переводчик. Жертвами катастрофы стали 287 женщин и 94 ребенка, из которых 35 – младенцы возрастом до года. Атака немецкой подводной лодки унесла жизни граждан 18 стран. В том числе погибли 124 американца, что вызвало бурю эмоций в США. В издании «The New York Gerald было написано о 1412 погибших и 658 спасенных пассажиров и членов экипажа. Из первого класса спаслось лишь несколько человек, так как люди там были уверены, что лайнер останется на плаву, из-за чего не предпринимали особых усилий для спасения. Также в газете обращалось внимание на то, что сразу после трагедии было известно лишь о потоплении лайнера немецкими пиратами, которые совершали гнусные преступления. Газета «Evening Sun» освещала проблему гибели Лузитании под заголовком «Перевозка мирных пассажиров, включая сотни женщин и детей, не была событием войны, а была массовым убийством». Американские газеты требовали от правительства и Конгресса США ответных мер на варварские действия со стороны немецких подводников, а также немецкого правительства в целом. Они заявляли, что данное трагическое событие произошло из-за бездействия Соединенных Штатов, а именно из-за того, что правительство не реагировало на действия немецкого подводного флота и не участвовало в защите кораблей, пассажирами которых были американские граждане. Сомнений насчет того, что Лузитания была потоплена именно торпедированием, ни у кого не возникало уже в первый день после трагедии, так как в пользу этой версии говорило множество свидетельств очевидцев. В 1537 мая 1915 года Лондон официально подтвердил информацию об атаке на Лузитанию, Экс-президент США Теодор Рузвельт расценил эту атаку как пиратство, превосходящее по масштабам любое убийство, когда-либо совершавшееся в старые пиратские времена. Действующее руководство США во главе с президентом Томасом Вудро-Вильсоном воздержалось от поспешных заявлений. Однако уже 13 мая 28-й президент США отправил в Берлин первую ноту с требованием отказаться от атак пассажирских судов. После этого капитан Вальтер Швигер получил выговор от своего командования. Это вызвало недоумение у офицеров германского флота, которые полагали, что Швигер просто исполнял приказ. 7 мая 1915 года германская подводная лодка торпедировала британский трансатлантический пассажирский лайнер «Лузитания», что привело к гибели 128 американцев. Вильсон обратился к Германии с нотой протеста, И когда она объявила о своем намерении атаковать без предупреждения все торговые суда вблизи Британских островов, президент предупредил американцев о недопущении любых действий, способных нарушить нейтралитет США. 3 июня 1916 года был принят закон о национальной обороне, в соответствии с которым численность регулярной армии была доведена до 175 тысяч человек а в течение следующих пяти лет до 223 тысяч человек. Кроме того, закон предписывал увеличение национальной гвардии до 450 тысяч человек и учреждение корпуса подготовки офицеров резерва в колледжах и университетах. Роберт Римини, американский историк. Германия в начале 1917 года вроде бы согласилась остановить подводную войну. Тем не менее, в феврале и марте было потоплено еще семь американских кораблей. 3 февраля 1917 года Томас Вудро Вильсон разорвал дипломатические отношения с Германией и получил согласие Конгресса на вооружение торговых судов. В то же самое время по распоряжению президента была обнародована перехваченная британцами телеграмма, отправленная немецким министром иностранных дел Артуром Циммерманом, послу Германии в Мексике, в которой он обещал вернуть Мексике Техас, Нью-Мексико и Аризону, если она в случае войны Германии с Соединенными Штатами примет сторону Германии. После того, как немцы потопили три американских торговых судна, на одном из которых погибло много американских граждан, президент Вильсон 2 апреля 1917 года созвал специальную сессию Конгресса и предложил объявить Германии войну. Он сказал, «Страшно ввергнуть в войну великий мирный народ, но право важнее мира, и мы будем биться за то, что всегда ценили всем сердцем». После долгих споров Сенат 82 голосами против 6 одобрил это предложение. В Палате представителей утром 6 апреля конгрессмены 373 голосами против 50 приняли аналогичное решение, и в 13-18 дня Томас Вудро Вильсон подписал указ о вступлении США в Первую мировую войну. Кстати, после окончания войны Великобританией и ее союзниками потопление Лузитании было внесено в перечень военных преступлений, но командир У-20 Вальтер Швигер до этого времени не дожил. Он погиб в 1917 году, когда подводная лодка u 88 находившаяся под его командованием, подорвалась на двух якорных минах у побережья Дании. Глава 14. Итальянский фронт. 12 сражений при Изонцо. В том же 1915 году в войну вступила Италия. Она объявила о начале войны против Австро-Венгрии. Потом к войне подключилась Болгария, и стало очевидно, что Первая мировая затянется надолго. Удивительно, но Италия, которая в начале XX века подписала секретный договор с Австро-Венгрией и Германией, Тройственный союз от 20 мая 1882 года, вдруг стала все больше и больше сближаться с державами Антанты. У нее имелись территориальные претензии и к Франции, и к Австро-Венгрии, Так что новоизбранное итальянское правительство поначалу не знало, к какому из военных союзов присоединиться. Когда Западный мир погрузился во всеобщую войну, последовавшую за убийством австрийского эрцгерцога Фердинанда в Сербии 28 июня 1914 года, Италия заявила о своем нейтралитете. Тройственный союз уже давно распался и ничего не значил, поскольку германские страны все меньше доверяли Италии из-за ее заигрываний с Францией, не говоря уже о ее притязаниях на Триест. Валерио Линтнер, итальянский историк. Однако в 1915 году, 23 мая, под давлением националистов Италия все же объявила войну Австро-Венгрии, но не Германии, тем самым вступив в войну на стороне Антанты. Итальянское командование рассчитывало быстро разгромить слабую, на их взгляд, Австро-Венгрию. Однако страна оказалась совершенно не готова к этому. Мобилизацию провели в спешке, денег на вооружение было выделено мало. После провала в 1915 году итальянского наступления, в следующем 1916 году австро-венгерская армия победила в битве при Трентино, при Осяго. В этом сражении потери итальянцев составили 15 тысяч человек убитыми, 76 тысяч ранеными и 56 тысяч пленными. Ими были потеряны 294 орудия, и продвижение противника удалось остановить только благодаря помощи союзников. Отметим, что в этом сражении 14 мая была проведена первая химическая атака на итальянском фронте – которая разом вывела из строя более 6 тысяч итальянских солдат. Всего за один только 1916 год общие потери итальянской армии составили, по некоторым данным, более 450 тысяч человек. Неготовность Италии к проведению масштабных военных операций еще нагляднее проявилась с ее вступлением в 1915 году в Первую мировую войну. Хотя итальянские войска сражались храбро, Стереотипные образы трусливых вояк стали пропагандистским штампом более поздних времен. Многие военачальники были плохими командирами, а снабжение боеприпасами и продовольствием очень часто оказывалось недостаточным, несмотря на все судорожные усилия правительства по наращиванию объемов производства. Конца войны еще не было видно, когда в стране назрела убежденность в бесполезном расходовании человеческих жизней и сил, И это только усугубило и без того неустойчивую политическую ситуацию, сложившуюся в Италии. Джонатан Китс, британский историк. Но, пожалуй, самыми странными и кровопролитными сражениями были 12 сражений на берегах реки Изонсо, расположенной на границе двух государств. У словенцев эта река называется Соча, во время которых итальянские войска пытались прорвать оборону Австро-Венгрии. Первая битва при Изонцу состоялась поздней весной 1915 года, вскоре после вступления Италии в войну, и она окончилась победой Италии. Вторая и третья битвы, также имевшие место в 1915 году, окончились победой Австро-Венгрии. Четвертая битва – это была неудачная попытка итальянских войск прорвать фронт. Общий счет убитых и раненых на Итальянском фронте за 1915 год. 256 тысяч итальянцев против 135 тысяч австро-венгров. В пятой битве, 9-17 марта 1916 года, опять победили австрийцы. Кстати, пятую битву пришлось прекратить по погодным условиям. Она оказалась наименее кровопролитной за всю войну унеся с каждой стороны не более 2000 жизней. Для сравнения, в шестой битве Италия потеряла 51 222 человека, в том числе 6310 убитыми, а Австро-Венгрия 37 458 человек, в том числе 3719 убитыми. В седьмой битве при Изонце 14-17 сентября 1916 года Потери составили, соответственно, 17-21 тысяча человек против 20 тысяч человек, 8 10-12 октября 1916 года, 50-60 тысяч человек против 38 тысяч человек. Седьмая и восьмая битвы окончились победой Австро-Венгрии, а девятая принесла итальянцам незначительные территориальные приобретения ценой огромных человеческих потерь. А вот 10 и 11 битвы у реки Изонца уже в 1917 году окончились формальной победой Италии. В 10 битве при Изонце, 18 мая, 8 июня 1917 года, 38 дивизия маршала Луиджи Кадорны противостояли 14 дивизии генерала Светозара Бараевича фон Бойна. Итальянские войска, наступавшие в направлении Триеста после двухдневной артподготовки, продвинулись вперед на несколько километров. Но 3 июня из-за недостатка снарядов были остановлены, не дойдя до Девина. К 8 июня контрнаступление австро-венгров отбросило итальянцев практически к исходным позициям, несмотря на массовое применение последними самолетов. Через два дня итальянцы попытались взять реванш на плато у Асиаго силами 300-тысячной армии при 1600 орудиях, противопоставленных втрое меньшим силам Австро-Венгрии, 100 тысяч человек и 500 орудий. На 11-ю битву при Изонце 19 августа 12 сентября 1917 года итальянцы выставили 51 дивизию 600 батальонов, и 5 326 орудий, для которых было заготовлено 3,5 миллионов снарядов. Против этой полумиллионной армии, поддерживаемой с моря британскими и итальянскими кораблями, Светозар Бараевич фон Бойна смог выставить только 200 тысяч человек, 250 батальонов. Тем не менее, успехи наступавших оказались незначительны, и они смогли продвинуться лишь на 10 километров. Многие специалисты отмечают, что успех на фронте Уизонца был в значительной степени стратегической заслугой этого австрийского полководца. Святозар Бороевич фон Бойна был произведен фельдмаршалы 1 февраля 1918 года, и он может считаться одним из самых опытных и успешных стратегов императорской и королевской армии в Первой мировой войне. Поэтому, кстати, во время войны он получил популярное прозвище «Изонский лев». Удивительно, но это были 11 битв при мизерном результате, в которых побеждала то одна, то другая сторона. И все ради чего? Австрийцы находились на последнем издыхании. Без огромной помощи Германии, какая бы цена не должна была быть уплачена за нее политической зависимостью и национальным престижем, империя Габсбургов не могла бы выжить. Джон Киган, британский военный историк. Лишь в двенадцатой битве при Изонце, также известной как битва при Капоретта, 24 октября 7 ноября 1917 года, германское подкрепление помогло Австро-Венгрии одержать убедительную победу. Генерал Эрих Людендорф по этому поводу написал. В сражении в Верхней Италии, продолжавшемся с 24 октября до 4 ноября, австро-венгерская армия совершенно рассеялась. Неприятельские войска двигались к Инсбруку. Как видим, отношение немцев к своим союзникам было довольно презрительным, и они не считали австро-венгров надежной военной силой. Другое дело немецкие войска. Маршал Луиджи Кадорна приказал отступить к реке Тальямента, Но возникли проблемы с организацией. В итальянской армии началась паника, и еще больший хаос в колонны отступающих войск внесли беженцы, общее число которых составило 600 тысяч человек. 29 октября правительство Италии ушло в отставку, а с 30 октября на Апеннины стали прибывать английские и французские дивизии. В итоге итальянцам, которым пришлось оставить многие километры родной территории, удалось хоть как-то стабилизировать фронт, но это было сделано благодаря помощи английских и французских частей. Тем не менее 8 ноября был отправлен в отставку и маршал Кадорна, а наступление австро-германцев тем временем продолжалось. Рубеж у Таллиамента итальянцы не удержали и в конечном итоге отступили вглубь своей территории на 70-110 километров, почти до Венецианской лагуны. Это была одна из самых значительных операций в истории Первой мировой войны. В ней с обеих сторон приняли участие свыше 2,5 миллиона человек. При Капоретто потери итальянцев были огромны. 13 тысяч человек были убиты, 30 тысяч ранены – и от 265 тысяч до 275 тысяч взяты в плен. Моральный дух итальянских войск был настолько низок, главным образом из-за жесткого дисциплинарного режима маршала Луиджи Кадорны, что большинство из них добровольно сдались. Было потеряно 3152 артиллерийских орудия, 3000 пулеметов и 1712 минометов, а также огромное количество запасов и оборудования. С другой стороны, австро венгры и немцы понесли потери от 20 тысяч до 70 тысяч человек. Историк Брайан Салливан назвал Капоретто величайшим поражением в итальянской военной истории. А историк Джон Шиндлер к этому добавил. По любым стандартам, 12-е сражение при Изонце Каппаретто и его последствия представляли собой беспрецедентную катастрофу для итальянского оружия. Две битвы 1918 года довершили кровавую картину. Последним сражением на итальянском фронте, воспоминание о котором потом вызывало содрогание у целого поколения, стала битва при Витторио Венетто на реке Пьяве. Октябрь-ноябрь 1918 года. В результате итальянцы прорвали фронт. Наступление возглавил генерал Армандо Диас, ставший в 1917 году начальником генерального штаба. В Италии нарастал общенациональный протест. Кадорну сменил здравомыслящий Армандо Диас, а Верховное Главнокомандование перестало относиться к солдатам как к скоту. Норман Стоун, британский историк. Диасу удалось не только остановить наступление австро-венгерских войск у Капаретта и предотвратить полный разгром итальянской армии. Итальянская армия под его руководством начала широкомасштабное наступление, в ходе которого австро-венгерская армия была разгромлена. Морским десантом был занят Триест, и противник капитулировал. Перемирие было подписано 3 ноября 1918 года в Вилла Джусти, И к моменту перемирия итальянцы взяли в плен 387 тысяч австрийцев и более 2300 орудий. В результате австро-венгерская армия на Итальянском фронте перестала существовать, а сама Австро-Венгрия распалась на части. По окончанию войны Армандо Диас получил почетное звание «Герцог Победы». 3 ноября 1918 года боевые действия на Итальянском фронте завершились. В результате Италия оказалась на стороне победителей, но победа далась ей очень дорогой ценой. С другой стороны, победа войне принесла стране территориальные присоединения – Истрию, Триест и Южный Тироль. Тем не менее, Италия была не совсем удовлетворена результатами войны. Кроме того, положение усугубилось нарастанием социальных противоречий в результате ухудшения экономической ситуации – а также под влиянием революции, происходившей в России. В конечном счете, приобретения от войны совершенно не оправдали непомерных затрат, поскольку Парижская мирная конференция оказалась большим разочарованием для итальянцев. Валерио Линтнер, итальянский историк. Глава 15. Верденская мясорубка. В феврале 1916 года Германия начала генеральное наступление на Францию с целью захвата Парижа. Для этого был осуществлен поход на Верден, прикрывавший подступы к французской столице. Военный теоретик и историк Заянчковский пишет, «Германская армия после успехов своего оружия в 1866 году и в особенности в 1870 году пользовалась репутацией лучшей армии в Европе. Германская армия служила образцом для ряда других армий, большинство которых находилось под ее влиянием и даже точно копировало ее устройства, германские уставы, и следовало германской военной мысли. Кровопролитное сражение под Верденом длилось до конца 1916 года. Оно продолжалось по инерции, без перспективы германского успеха, и получила название «Верденская мясорубка». Под Верденом за 6,5 месяцев боев германские войска смогли вклиниться в оборону противника всего на 7-10 километров. В этой операции германская армия потеряла до 600 тысяч человек, французская – 358 тысяч человек. Это была очень крупная операция Первой мировой войны, после которой стратегическая инициатива перешла на сторону Антанты. Крепость Верден создавалась французами в XVIII веке, как главная цитадель, защищавшая с востока кратчайший путь в Париж. К началу битвы крепость была мощным укрепленным районом протяженностью почти 100 км, включавшим в себя цепь фортов и полевых укреплений, соединенных сложной подземной системой переходов и коммуникаций. Против оборонявшей Верденский укрепленный район Третьей французской армии Командующий генерал Фредерик Жорж Р., насчитывавший 150 тысяч человек при 632 орудиях, действовала пятая немецкая армия, командующий крон-принц Фридрих Вильгельм, насчитывавшая 260 тысяч человек при 1200 орудиях. По замыслу германского командования, прорвав на участке в 15 километров французскую оборону, войска 5 армии должны были овладеть Варденом и создать непосредственную угрозу Парижу. На направлении главного удара было создано превосходство по пехоте в 3 раза, а по артиллерии в 4,5 раза. Американский историк Уильям Стирнс Дэвис пишет, Захват Вардена, вероятно, стал бы для немцев большим шагом вперед, к выходу на новую дорогу до Парижа, уже не через Бельгию, а по прямой линии через Шампань. Верховное командование Тевтонов сосредоточило на этом участке столько артиллерии, сколько раньше не концентрировал никто даже в этой войне гигантов. Больше двух месяцев немцы бросали своих солдат на штурм Вердена так же безжалостно, как кочегар бросает уголь прекрасного качества в будущий огонь топки. Бои под Верденом начались 21 февраля 1916 года на передовых позициях, устроенных уже во время войны. Через пять дней немцы дошли до самой линии фортов северо-восточного сектора, и заняли оставленный французами форт Доумон. После этого французское командование ввело в сражение вторую армию генерала Филиппа Петтена с 1 мая генерала Роберта Жоржа Невелля и организовало переброску резервов по шоссе барле дюк верден По единственному шоссе, связывавшему Верден с тылом, на шести тысячах автомобилях перебрасывались французские войска с других участков фронта. Всего к Вердену было доставлено около 190 тысяч солдат и 25 тысяч тонн военных грузов. С 5 марта командование 5-й немецкой армии расширило фронт наступления до 30 километров, но решающего успеха добиться не удалось. Тогда немцы начали жестокую непрерывную бомбардировку крепостных позиций. У защитников, укрывшихся в бетонных казематах фортов, Создавалось впечатление, что после каждого взрыва тяжелого снаряда все сооружение с грохотом идет вниз, потом вздымается вверх, содрогаясь всей массой. Первое время люди совершенно не выносили таких потрясений, и многие даже теряли рассудок. Не только мощь, но и количество выстрелов, которыми обменивались противники под Верденом, превзошло все ожидания. Крайние на фронте атаки форты Вашеравиль и Муленвиль получили по 8-8,5 тысяч попаданий, в том числе по 1-2 тысячи самых тяжелых, а средние форты Сувиль, Таван, Лафе по 30-40 тысяч снарядов. Французская артиллерия в ответ на немецкий огонь выпустила под Верденом свыше 23 миллионов снарядов, то есть в среднем она делала по 100 тысяч выстрелов в день. Можно было ожидать, что под таким огнем от фортов останутся одни развалины, и что всякое сопротивление защитников будет сломлено. На деле оказалось иначе. Форты, безусловно, сильно пострадали. Земляные валы были изрыты и перевернуты, но прочные бетонные казематы все-таки устояли, и борьба у фортов продолжалась до самого конца. После жестокого, почти трехмесячного обстрела Немцы 2 июня 1916 года смогли захватить форт Во, но французы продолжали сопротивляться. Атаки немцев на форты Фруа-де-Тер и Сувиль, произведенные после многомесячного непрерывного обстрела, были отбиты гарнизонами, которые вышли наверх из фортовых казематов. Стоит отметить, что положение французских войск было облегчено наступательной операцией русской армии, проведенной в Белорусском по у озера Нароч. По просьбе французского главнокомандующего маршала Жофра, русская ставка предприняла отвлекающий маневр. Наступление русских было отбито, но необходимый результат был получен. Под Верденом атаки в конце концов прекратились на две недели, и французы смогли организовать тылы. Они сумели создать священную дорогу, по которой пошло интенсивное снабжение их войск. После этого немцы несколько изменили тактику. С марта их главный удар стал направлен на левый берег реки Маас. Но, несмотря на все усилия германских войск, к маю они смогли продвинуться лишь на 6 километров. Французское командование попыталось организовать силами переброшенных свежих подразделений контрнаступления, но все попытки отбить форт Доумон были пресечены немцами. А затем французская армия была отброшена на прежние позиции. Верденская мясорубка закончилась. Обе стороны потеряли в сумме около миллиона военнослужащих, из которых примерно 430 тысяч человек были убиты. Никаким тактическим преимуществом Верденская операция не привела. Но здесь решалась судьба всего Западного фронта, и именно здесь, к осени 1916 года, она решилась в пользу Антанты. Операция привела к истощению германского военного потенциала. В сражении под Верденом были впервые использованы легкие пулеметы, огнеметы и ружейные гранатометы. Создавались штурмовые группы, повысилась плотность артобстрела, усилилось значение авиации. Кстати, немцы в Первой мировой войне первыми взяли на вооружение огнеметы. Их огнеметы могли выбрасывать пламя на 40 метров. Первый ранцевый огнемет создал немецкий ученый Рихард Фидлер в 1901 году, и он тогда неоднократно предлагал свое изобретение русской армии. Огнеметы Фидлера прошли успешные полигонные испытания в России в 1909-1910 годах. Специалисты главного инженерного управления российского военного министра достигли с Фидлером договоренности о покупке последней модели его ранцевого огнемета, но состав огнесмесей он держал в тайне как ноу-хау. Скорее всего, по этой причине военным министром Сухомлиновым и его помощником Поливановым огнеметное направление в России было закрыто. Огнеметы применялись в Балканской войне и широко использовались в Первой мировой войне для уничтожения огневых точек противника. Оказалось, что огнемет имеет не только высокую эффективность, но и сильное психологическое воздействие. Известны случаи, когда солдаты бросались в бегство, только при одном появлении огнеметчиков. Британский историк Джон Киган написал об этом сражении так. Для обеих армий Верден стал местом ужаса и смерти, где не могла быть достигнута победа. Считается, что в верденской мясорубке окончательно потерпел крушение германский план войны, состоявший в том, чтобы быстро вывести Францию из военных действий. По итогам сражения линия фронта сдвинулась до рубежей, которые противоборствующие армии занимали по состоянию на 25 февраля 1916 года. Глава 16. Брусиловский прорыв. Франция, несмотря на всю мощь первоначального удара немцев, устояла, благодаря тому, что на выручку ей пришла Россия, которая активизировалась на Юго-Западном фронте. Следует отметить, что тогда Европа буквально погрязла в бесконечной позиционной войне, положение Антанты ухудшалось, и союзники попросили начать наступление во имя спасения французской армии. Поэтому командующему Юго-Западного фронта Брусилову дали возможность нанести противнику быстрый и неожиданный удар. И он применил инновационную для того времени стратегию наступления. Первые войска развернулись по всем трем фронтам, И бои прошли сразу на 13 участках. Кстати, с началом войны действовавшие против Германии и Австро-Венгрии русские армии образовали три фронта – северо-западный, западный и юго-западный. Когда осенью 1914 года в войну на стороне австрогерманского блока вступила Турция, возник еще один фронт – Кавказский. В мае 1916 года русские войска перешли в наступление, которое продолжалось два месяца. В историю это наступление вошло под названием «Брусиловский прорыв». Армия под руководством генерала Брусилова прорвала австро-венгерский фронт на линии Луцк-Черновцы. Наступление против австро-венгерских и германских войск шло в Галиции и Буковине и его позднее назвали «самой удачной операцией Первой мировой». Генерал Брусилов решительно оспорил мнение своего предшественника и штаба Верховного Главнокомандующего, согласно которому войскам Юго-Западного фронта в кампании 1916 года предназначалась сугубо пассивная оборонительная роль. Через неделю после своего назначения – Брусилов стал главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта 17 марта 1916 года. Генерал заявил Николаю II, что если ему не будет предоставлена инициатива наступательных действий, он станет считать свое пребывание на посту главнокомандующего не только бесполезным, но и вредным, а посему попросит о замене. «Государя», — вспоминал потом Брусилов, — «несколько передернуло»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 и другими главнокомандующими. По плану, доложенному начальником штаба верховного главнокомандующего генералом от инфантерии Алексеевым, войскам Юго-Западного фронта отводилась оборонительная роль до тех пор, пока не обозначится успех его северных соседей Западного и Северо-Западного фронтов, которым предстояло вести наступательные операции. Соответственно, этим фронтам передавались тяжелая артиллерия и резервы, находившиеся в распоряжении Ставки. Брусилов же сформулировал собственное понимание концепции ведения боевых действий и в соответствии с ним определил задачи войск Юго-Западного фронта. «Недостаток, который мы страдали до сих пор, заключается в том, что мы не наваливаемся на противника всеми фронтами, дабы прекратить противнику возможность пользоваться выгодами действий по внутренним оперативным линиям».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 По этой причине генерал Брусилов настоятельно попросил разрешения силами своего фронта действовать наступательно, одновременно со своими соседями. Реакция участников военного совета на это предложение была вялая. Алексеев в принципе не возражал, но предупредил, что ни дополнительной артиллерии, ни большего количества снарядов Брусилов для наступления не получат. Николай II, председательствовавший на совете, молчал. Другие генералы с неодобрительным удивлением наблюдали за тем, как только что назначенный на должность военачальник по своей собственной инициативе рискует карьерой. Брусилов потом вспоминал. «По окончанию военного совета, когда мы направились к обеду, ко мне подошел один из заседавших старших генералов и выразил свое удивление, что я как бы напрашиваюсь на боевые действия, и, между прочим, сказал...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 Генерал отошел от меня, по-видимому, очень недовольный этим ответом, пожимая плечами и смотря на меня с сожалением. 5 апреля 1916 года Брусилов собрал командующих армиями Юго-Западного фронта. Суть плана была сформулирована им на следующий день, в директиве командующим армиями, в которой говорилось, что атака должна вестись по возможности на всем фронте армии, независимо от имеющихся сил. Брусилов был уверен, что настолько настойчивая атака всеми силами на, возможно, более широком фронте способна действительно сковать противника и не дать ему возможности перебрасывать свои резервы. Принципиальная новизна замысла полководца не была понята ставкой. На самом деле, в 1916 году положение на фронте было очень тяжелым. На этот год царское командование планировало масштабное наступление русских войск, Это обуславливалось тем, что страны Антанты, в блоке с которыми состояла Россия, просили российские власти как можно быстрее возобновить военные действия, поскольку на Западном фронте немцы успешно продвигались, грозя уничтожением французской армии. Однако многие русские генералы полагали, что армии не хватит сил для прорыва обороны противника, так как тот обладал достаточной мощью для того, чтобы отразить этот удар. Генерал Алексеев очень сомневался. Брусилов убеждал его, что на направлении главного удара на фронте атаки у него на 20-22 километрах сосредоточены 148 батальонов против 53 неприятельских батальонов. Он указывал, считаю существенно необходимым нанесение частных, хотя бы слабых ударов на фронтах всей армии, не ограничиваясь поисками, не могущими сковать резервы противника. Противник теряется, не будучи в состоянии определить направление главной атаки. Достигается также моральный эффект, важный при действии против австрийцев. Ходатайствую усердно не отлагать атаки. Все готово. Каждый потерянный день ведет к усилению противника, нервирует войска. Император, которому были доложены позиции военачальников, предоставил выбор для начала действий усмотрению генерала Брусилова. Тем самым было дано согласие на реализацию предложенного им плана. 9 мая император с супругой и дочерьми посетил Юго-Западный фронт. Брусилов встретил Николая II в Бендерах, затем сопровождал в Одессу, где присутствовал при осмотре десятитысячной дивизии, сформированной из военнопленных сербов, служивших прежде в австро-венгерской армии. Во время этой короткой поездки Алексей Алексеевич впервые близко познакомился с царской семьей. Он даже несколько раз завтракал за царским столом. Его непременно сажали между двумя царевнами, которые, казалось, не замечали пожилого генерала.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 И хотя его результаты по вине соседнего Западного фронта и Верховного командования в должной мере использованы не были, оно приобрело мировую известность, повлияв на ход и исход всей Первой мировой войны. Наступление развивалось так. 22 мая войска начали действовать. Генерал Брусилов приказал войскам наступать на широком фронте, лишая австро-венгерскую армию возможности определить направление главного удара русской армии. Его инструкции генералам выглядели так. Каждая армия, сообразно с имевшимися у нее средствами, должна была выбрать у себя подходящий участок для прорыва фронта неприятельской позиции. На основании общей разведки армии по совокупности всех собранных данных Наметили каждое участки для прорыва и представили свои соображения об атаке на мое утверждение. Командиры армии, вместо того, чтобы получать приказы из Ставки, должны были сами договариваться между собой по поводу того, кто, где и когда начнет наступление. Это была невиданная до сели тактика ведения боя. Сначала вели массированный обстрел неприятеля артиллерией, залпы которой со временем только учащались. Затем делали небольшой перерыв. За это время противник выходил из укреплений, чтобы занять свои позиции. Как только в окопах противника солдаты начинали передвижение, русская артиллерия вновь открывала огонь. Артиллерийскую подготовку прорыва проводили два дня. Первая полоса обороны противника была взята за три часа. В плен попали десятки тысяч вражеских солдат и офицеров. Главный удар в соответствии с планом, разработанным Брусиловым, был нанесен 8-й армией под командованием генерала Каледина в направлении города Луцка. Прорвав фронт на 16-километровом участке на Носовича-Корыта, русская армия 25 мая 7 июня заняла Луцк, а ко 2 15 июня разгромила 4-ю австро-венгерскую армию и продвинулась на 65 километров. Маршал Василевский, участвовавший в качестве командира роты в Брусиловском прорыве, потом в книге «Дело всей жизни» писал. «В первые же дни мая 41-й и 11 корпуса нанесли удар на участке Онут-Доброновцы. Наш сводный корпус двинулся 24 мая. Тут, в районе Нейтральной горы, Австрийцы произвели газобаллонную атаку и в 412-м пехотном полку, как рассказывали, пострадало до 40 человек. Началась паника. Суток двое напряженно, в глазах, все вглядывались в сторону позиций противника. Принимали за газы каждое облачко или небольшой сгусток тумана и радовались, когда ветер дул не в нашу сторону. Положение изменилось 28 мая, когда линия вражеской обороны была прорвана. Между прочим, австрийские укрепления отличались от немецких той особенностью, что немцы вторую и третью линии обороны делали едва ли не сильнее первой, австрийцы сосредотачивали главные усилия именно на первой. Прорвешь ее, и покатился фронт вперед. Так было и на сей раз. Несмотря на все сомнения, план наступления русских войск был успешно воплощен в жизнь. Но после этого Брусилов вдруг получил приказ остановиться и готовиться к обороне. Через неделю командование решило продолжить прорыв, но немцы к тому времени уже успели подтянуть резервы, и наступление русской армии замедлилось. К 1 ноября 1916 года бои на генералу Брусилову направления, закончились. За это время русская армия отвоевала 25 тысяч квадратных километров, вернув почти всю Волынь, часть Галиции и почти всю Буковину. Общие потери Австро-Венгрии и Германии к концу наступательной операции русской армии составили более 1,5 миллиона человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Убитых и умерших от ран 300 тысяч человек.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 Потери Германии составили 148 тысяч человек, в том числе около 20 тысяч пленными. По оценке историка Керсновского, потери Австро-Венгрии и Германии составили более 1,2 миллиона человек, из них около 420 тысяч пленных. Огромные потери, понесенные австро-венгерской армией, подорвали ее боеспособность. Именно Юго-Западный фронт сломал австрийскую военную машину. С этого момента австрийцы не смогут наступать без поддержки немцев даже в Италии. Русские войска Юго-Западного фронта потеряли убитыми, ранеными и без вести пропавшими около 500 тысяч человек, из которых 62 тысячи человек были убитыми и умершими от ран, ранеными и больными – 380 тысяч человек, без вести пропавшими – 40 тысяч человек. По немецким данным, потери войск Юго-Западного фронта составили около 800 тысяч человек. Атланта от этой русской победы получила ощутимую выгоду. Чтобы остановить наступление русских, с 30 июня по начало сентября 1916 года немцы перебросили с Западного фронта не менее 16 дивизий. Австро-венгры остановили свое наступление против итальянцев и отправили в Галицию 7 дивизий турки – две дивизии. Помимо этого, успех операции Юго-Западного фронта предопределил вступление 28 августа 1916 года Румынии в войну на стороне Антанты. По сути, Брусиловский прорыв изменил ход Первой мировой войны. Наступление Брусилова привело к серьезному ослаблению Австро-Венгрии и спасло французскую армию от краха. Несмотря на незавершенность, Эта операция стала выдающимся достижением военного искусства. Более того, Брусиловский прорыв ⁇ это единственное сражение Первой мировой войны, в историческом названии которого фигурирует имя конкретного полководца. Генерал Брусилов потом дал происходящим событиям такой анализ. При таком способе управления Россия, очевидно, выиграть войну не могла, что мы неопровержимо и доказали на деле. А между тем счастье было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 В аналы военной истории брусиловский прорыв вошел еще и благодаря тому, что это была единственная крупная и успешная операция такого уровня, в которой победитель не обладал превосходством над противником в артиллерии и других видах военной техники. 930 орудий у генерала Брусилова, из которых лишь 168 тяжелых, против 2900 у его оппонентов и имел примерно равное, даже чуть меньше, количество пехоты и кавалерии, около 600 тысяч человек у русских и 620 тысяч у обороняющейся стороны. Неудивительно, что брусиловский прорыв вызвал широкий резонанс – И даже традиционно не испытывающая пиетета к России англоамериканская историография признала, что наступление Брусилова по меркам Первой мировой войны, когда успех измерялся метрами, доставшимися с боем, было величайшей победой, одержанной на одном из фронтов, с тех пор, как два года назад на Эне появились первые линии окопов. Другое дело, что российское руководство не сумело использовать этот шанс который ему дал успех Брусилова. Свою роль тут сыграли и объективные факторы, связанные с нехваткой боеприпасов и плохой работой транспорта, а также и субъективные обстоятельства, порожденные тем, что многочисленные посредственности, окружавшие царя и ставку, очевидно завидовали успеху Брусилова и явно не горели желанием помочь своему более удачливому коллеге. А в это время на Северо-Западном фронте продолжались позиционные бои. Что же касается Кавказского фронта, то там основные события шли с начала 1916 года по апрель месяц. За это время у турок были захвачены стратегически важные Эрзурум и Трапезунт. В начале 1917 года, чтобы подорвать экономику стран Антанты, Германия объявила о переходе к неограниченной подводной войне. Германский вице-адмирал Андреас Михельсон пишет об этом так. При решении вопроса о методах борьбы лодок мы считались с возможностью присоединения Америки к Союзу наших врагов. Но было бы большой ошибкой искать причины ее вступления в неограниченной подводной войне. Логически рассуждая, событие это должно было произойти, как только того потребовала общественность англоамериканских интересов то есть тогда, когда выявилась угроза выигрыша войны Германией, По мнению вице-адмирала, Америка с самого начала была лишена нейтралитета, но до конца января 1917 года немецкие подводные лодки должны были в своей борьбе соблюдать большую осторожность из-за того, что американским и датским пароходам было гарантировано свободное плавание. Но теперь ситуация изменилась, и все нейтральные страны, в том числе и Америка, были поставлены в известность о начале неограниченной подводной войны. Как пишет Андреас Михельсон, сопроводительная нота подчеркивала то обстоятельство, что в противовес миролюбию Германии враги ее отвергли всяческие попытки мирного соглашения, и это вынудило немцев к принятию самых решительных мер. Глава 17. Танки Первой мировой войны. Танки, это новое оружие войны, были впервые использованы на французском театре военных действий в сражении на Сомме, имевшем место с 1 июля по 18 ноября 1916 года. И надо сказать, тогда они не произвели на военных особого впечатления из-за своего явного технического несовершенства. Однако в историю военного дела это сражение безусловно вошло, так как оно ознаменовало собой рождение нового вида военной техники, на базе которой позднее был создан самостоятельный род войск, танковые войска, без которых сейчас уже просто невозможно представить армии ведущих мировых держав. В сражении на Сомме войска Монтанты удалось за несколько месяцев тяжелейших боев отвоевать у немцев 180 квадратных километров. Этот крупнейший успех обошелся британцам в 419 600 человек, французам в 204 000 человек. Немцы потеряли в этом сражении 465 000 человек. Однако эта операция позволила англо-французскому командованию ослабить натиск на Верден, главную болевую точку Западного фронта. И таким образом немецкое руководство не сумело решить основную стратегическую задачу, поставленную на 1916 год. Что же касается танков, то их появление было связано с тем, что для текущей войны были характерны четко обозначенные позиции войск и сооружений, чаще всего в одну сплошную линию. Таких линий, располагающихся одна за другой, могло быть много. Для прорыва такой обороны использовалась артиллерийская подготовка, но она была малоэффективна, так как из-за небольшой дальности стрельбы могла нанести эффективный удар только по первой линии. В результате после захвата первой линии атакующие неизбежно сталкивались со следующей, И без артиллерии решить этот вопрос было практически невозможно. Споры о целесообразности применения и развития танков шли долго. 15 сентября 1916 года стало переломным в истории всего танкостроения. В этот день британцы впервые применили танки в наступлении. Реально в атаке смогли принять участие только 18 танков из 49 подготовленных гусеничных машин, и наступали они разрозненно на фронте в 10 километров. Тем не менее, их психологическое воздействие на немецкую пехоту было огромным. Во время боя 17 танков вышли из строя, но их применение помогло пехоте продвинуться вглубь обороны на 5 километров по всей ширине наступления, причем потери англичан в этой операции оказались в 20 раз меньше, чем обычно. Первыми танками были тяжелые танки «Марк-1», названные в честь одного из создателей, Уильяма Триттона, Большим Вилли. Эти танки представляли собой огромную ромбовидную коробку с гусеницами по периметру. Для ведения курсовой стрельбы по бокам танка устанавливались пулеметы или пушки. Экипаж танка состоял из 8 человек, а весил он около 28 тонн. Карбюраторный двигатель «Даймлер» мощностью 105 лошадиных сил позволял развивать скорость до 4,5 км в час, по пересеченной местности – 2 км в час. Такой во всех отношениях несовершенный танк положил начало массовому танкостроению во всем мире, и после 15 сентября 1916 года уже никто не сомневался в необходимости таких боевых машин. Кстати, уже в начальный период постройки Большого Вилли потребовалось как-то назвать новую машину. По виду она походила на большую цистерну или бак. Ее хотели назвать «водовоз», но это лишь вызывало улыбку. Британский генерал Эрнест Суинтон, принимавший участие в разработке и использовании первых танков, предложил несколько названий «резервуар цистерна Чан», по-английски «танк». Остановились на последнем. Это было короткое слово, и оно соответствовало форме машины. С тех пор бронированные гусеничные боевые машины во всем мире стали называть танками. После успешного, несмотря на частые выходы из строя из-за поломок, применения машины Марк-1, началось массовое производство танков и их дальнейшее техническое совершенствование. В результате, за период с 1916 по 1918 год, в Великобритании было создано целое семейство тяжелых ромбовидных танков. Для них был создан специальный танковый двигатель «Рикардо» мощностью 150 лошадиных сил. Новые танки сохранили множество недостатков, присущих модели Марк-1, но они успешно участвовали во многих сражениях и широко использовались в армиях других стран. Например, в годы Гражданской войны в России танки «Марк» использовались в войсках интервентов и Белой армии. Свыше 40 таких танков достались Красной армии в качестве трофеев и состояли на ее вооружении до 1930 года. Параллельно с танками основного типа британцы разрабатывали скоростной легкий танк «Уиппет». Читается как «Уиппет» и в дословном переводе означает «гончая». Конструкторам удалось, сохранив толщину брони в 14 мм, снизить боевую массу машины до 14 тонн, отчего ее скорость повысилась до 12,8 км в час. На танке «Уиппет» было установлено два карбюраторных двигателя «Тейлор» мощностью по 45 лошадиных сил, каждый из которых имел свою коробку передач и приводил в действие одну гусеницу. Вслед за Великобританией к производству танков приступили французы. Их первые машины, Schneider CA-1, выпущенные на шасси американского трактора Холд, представляли собой скорее самоходное орудие, чем полноценные танки. Зато они имели упругую подвеску в виде спиральных пружин, что обеспечивало большую скорость и лучшие условия работы экипажа. В отличие от британских танков, у французских гусеницы находились под корпусом, Что обеспечивало их лучшую защиту, но зато ухудшало проходимость. Проходимость также снижала выступающая носовая часть, мешавшая преодолевать рвы. К тому же пушка, установленная в корпусе, имела очень маленький сектор обстрела, и ее наводка требовала поворота всего танка. Конструктивные недостатки танка Schneider CA1 были усугублены во второй французской машине. Сказала спешка в работе и недостаточный опыт создателей. У танка «Сен-Шамон» была еще больше удлинена носовая часть, которая нависала над гусеницами, отчего он еще чаще зарывался носом в землю. Принципиальной новинкой «Сен-Шамона» была электротрансмиссия. Карбюраторный двигатель «Панхарт» приводил в действие генератор, питающий два электромотора, каждый из которых приводил в движение свою гусеницу. Такая трансмиссия была громоздкой и ненадежной, но значительно облегчала водителю управление танком. Всего было собрано 400 таких машин. Последние вышли с завода в марте 1918 года. Пожалуй, самым удачным танком Первой мировой войны стал французский легкий танк Renault FT, модель 1917 года. Он создавался под руководством знаменитого Луи Рено, как танк непосредственной поддержки пехоты. Так Renault FT-17 выпускался двух типов. Пушечный, вооруженный 37-миллиметровой пушкой Хочкис и пулеметный с 8-миллиметровым пулеметом также марки Хочкис. Боевая масса танка составляла соответственно 6,7 и 6,5 тонны. Экипаж 2 человека. Это был не только первый серийный легкий танк, но и первый в истории танк, который имел башню, вращающуюся на 360 градусов. Кроме Франции, где было выпущено около 3500 машин, Renault FT-17 выпускался по лицензии в США под названием M1917 Ford Men и в Италии под названием Fiat 3000. Всего в мире было произведено 7820 единиц Renault FT-17 различных модификаций. Они состояли на вооружении армий нескольких стран до начала 1940-х годов и даже приняли участие в боевых действиях в начале Второй мировой войны. Модифицированная копия Renault FT-17, получившая название КС (Красная Сормова) или Renault русский, выпускалась и в Советской России на Сормовском заводе. Всего было выпущено 15 машин а в историю танк вошел под названием «Борец за свободу товарищ Ленин». Это интересно. В России в самом начале войны, в августе 1914 года, мастер русско-балтийского машиностроительного завода в Риге Александр Александрович Пороховщиков предложил главнокомандующему русской армии оригинальный проект боевой гусеничной машины. Она называлась «Вездеход», имела массу 3,5 тонны и карбюраторный двигатель мощностью 10 лошадиных сил. Экипаж — 1 человек, скорость — 25 км в час. На испытаниях 29 декабря 1916 года была достигнута скорость 42 км в час, что было исключительно высоким показателем. Танк «Пороховщикова» можно считать не только первым русским танком, но и первым танком вообще — так как идея его возникла и была осуществлена раньше, чем в других странах. Кроме того, Пороховщиков во многом предвосхитил развитие танков в будущем. И если мы сейчас говорим о первых британских и французских машинах, то только потому, что танк Пароховщикова не получил применения в русской армии. Немцы слишком поздно поняли значение танка в войне. Первенец их танкостроения, А7В, появился только в 1918 году. Поскольку гусеницы английских танков часто поражались огнем противника, немцы забронировали ходовую часть, выполненную по типу трактора «Холд». Форма корпуса, так же как и на французских машинах, затрудняла преодоление препятствий. Кроме того, танк получился очень громоздким, так как имел экипаж 18 человек. Среди главных недостатков модели А7В выделялись очень плохой обзор, на расстоянии до 10 метров вперед водитель ничего не видел. Большая шумность, высокая температура до 60 градусов Цельсия и загазованность внутри танка. Угол горизонтального обстрела 57 миллиметровой пушки составлял всего 50 градусов. Недостатки А7В были призваны исправить новые легковые и сверхтяжелые танки, появившиеся в 1918 году. Но достроить их Германия до конца войны уже не успела. Вывод же можно сделать такой. Несмотря на некоторые успехи, танки не сыграли в ходе Первой мировой войны решающей роли. И дело тут не только в их малочисленности и отсутствии опыта боевого применения, но и в том, что машины были танками поддержки пехоты. Практически все они имели скорость идущего в среднем темпе пешехода, а по пересеченной местности продвигались со скоростью 2-3 км в час. Конечно же, такие машины пока не могли изменить позиционный характер войны. Всего в годы Первой мировой войны Германии было выпущено 100 танков, в то время как Великобритании 2800, Франции – 5300, США – 1000. После войны, в соответствии со статьей 171 Версальского договора, Германии было запрещено производить закупать за границей танки и иную бронетанковую технику. Так что первые немецкие танки разрабатывались и испытывались в тайне под видом работ по созданию тракторов и другой сельскохозяйственной техники. В частности, легкий танк Т-1, сконструированный фирмой Крупа в 1931 году, официально назывался «малым трактором» или «сельскохозяйственным тягачом», а танк Т-3 — «средним трактором». Глава 18. Февральская революция в России. Летом 1917 года русская армия перешла в наступление в районе Львова. Отметим, что к тому времени в результате февральской революции в России рухнул монархический строй, и власть перешла в руки временного правительства. Приходится констатировать, что царское окружение, столкнувшись с непредвиденным сценарием развития войны, испытало растерянность. В этой среде мучились над неразрешимой дилеммой то ли продолжить курс на войну до победного конца, то ли, пока не поздно, попытаться заключить на приемлемых условиях сепаратный мир с Германией. Наверное, в тот момент оба курса имели право на существование. Однако власть обязана была определиться, какой линии поведения собирается придерживаться. Именно демонстрации уверенности в правильности избранной тактики и не хватило российской власти в тот драматический для страны момент. Многие историки считают, что Россия могла бы избежать революции, если бы не Первая мировая война, до предела обострившая социальные противоречия в стране. Однако вопрос о том, что было бы, если бы не было войны, в действительности не имеет права на постановку. И не только по той причине, что история не имеет сослагательного наклонения. Война была неизбежна, а такие войны всегда сопровождаются социально-экономическими кризисами. Вот и сейчас в Российской империи уже в начале 1915 года закончились запасы снарядов и винтовок. По оценкам, к ноябрю 1914 года недостаток в винтовках достигал уже 870 тысяч, в то время как ежемесячно планировалось производить лишь 60 тысяч. На фронт пошли плохо вооруженные пополнения, механизм кризиса начал действовать. Недостаток вооружений привел к поражениям 1915 года и к катастрофическому падению авторитета власти. Кстати, перед войной в Российской империи сложился некий симбиоз казенной и вновь созданной частной военной промышленности. Казенные заводы в основном принадлежали министерствам, морскому, балтийский, жорский, обуховский и другие, и военному, тульский, сестрорецкий, ижевский, пермский и другие. Практически только на военные нужды работали уральские горные заводы. Казенные заводы, получая регулярные военные заказы, не прогорали, так как казна не могла допустить их банкротства. Кроме того, правительство решило отпустить на реконструкцию и новое строительство своих заводов около 200 миллионов рублей. Со своей стороны, частная военная промышленность была создана российскими банками, вложившими в новую отрасль около 100 миллионов рублей. Однако все это не разрешало проблему вооружения российской армии. В итоге, с самого начала военных действий, армия ощущала снарядный и ружейный голод. Простой народ, по оценкам примерно половина солдат была неграмотна, вообще ничего не понимал. Вот что сообщает нам генерал Брусилов. Прибывшие из внутренних областей России пополнения совершенно не понимали, какая эта война свалилась им на голову.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 К началу 1917 года слово «измена» не сходило с уст фронтовиков. А в ноябре 1916 года лидер кадетов Милюков с думской трибуны предъявил обвинение в измене главе правительства Штюрмеру. Одновременно проявлялся финансовый кризис. В конечном итоге к денежным эмиссиям были вынуждены прибегать и другие страны, но в России эмиссия приобрела совершенно безудержный характер. По оценкам, к весне 1917 года количество бумажных денег в обращении увеличилось во Франции на 100%, в Германии на 200%, а в России на 600%. Подобная эмиссия привела к галопирующей инфляции. К ноябрю 1916 года курс рубля упал до 60% номинала. При инфляции производители всегда придерживают свой товар, чтобы продать его с большей выгодой, когда цена возрастет. На рынке появился дефицит хлеба, у булочных стали выстраиваться длинные очереди, а массовое недовольство привело к спонтанным вспышкам голодных бунтов, которые порой превращались в серьезные восстания. Правительство понимало, что сам по себе хлеб уже не придет на рынок, и необходимо принимать срочные меры. 29 ноября 1916 года министр земледелия Ритих подписал постановление о введении подразверстки. Однако многие губернии потребовали уменьшить размеры разверстки, а крестьянские общины и помещики отказывались выполнять задания. В результате к лету 1917 года было собрано в счет разверстки не более 170 миллионов тонн зерна вместо намеченных 772 миллионов тонн. К концу 1916 года промышленный кризис в городах принял катастрофический характер. Карточки на хлеб были введены в Москве, Харькове, Одессе, Воронеже и многих других городах. Голод неизбежно должен был породить волну стихийных восстаний и бунтов, и их количество нарастало словно лавина. Слухи взбудоражили население Петрограда, На улицы вышли десятки тысяч людей, и их число неуклонно росло. Попытки разогнать демонстрантов с помощью полиции не принесли успеха, и тогда было принято решение ввести в дело армию. Однако неожиданно для властей солдаты Петроградского гарнизона перешли на сторону восставших. К началу 1917 года Россия потеряла убитыми около 2 миллионов человек. Ранеными около 5 миллионов, пленными около 2 миллионов. Война явно затянулась, и в стране начали быстро нарастать антивоенные настроения. В этот критический момент император Николай II находился в ставке в Могилеве, сохраняя полное равнодушие к тому, что происходит в столице, а Петроград на какое-то время оказался во власти никем не управляемой толпы. Однако уже 27 февраля в городе возникли две структуры, претендовавшие на власть – Временный комитет Государственной думы для водворения порядка в столице во главе с Родзянко и Временный исполком Петроградского совета рабочих депутатов во главе с Чхеидзе. Раскол возник и в царском окружении. Наиболее воинственно настроенная часть монархистов настаивала на силовом варианте решения проблемы – но начальник штаба Ставки генерал Алексеев заблокировал этот сценарий. Пока в Ставке размышляли, как реагировать на события в Петрограде, исполком Петросовета и Временный комитет Государственной думы договорились об образовании Временного правительства во главе с князем Львовым. Поведение Николая II в эти критические дни убедило высшее военное руководство страны в том, что он не способен управлять страной. Не могла управлять в таких условиях и государственная власть. Лихорадочная смена лиц в правительстве Николая II, министерская чехарда, лишь усугубила положение. Необходим был малейший толчок, чтобы разразилась революция. События конца февраля 1917 года в Петрограде и стали этим толчком. Полный паралич власти привел к тому, что относительно локальные события в столице никто уже подавить не мог. Американский историк Уильям Стирнс Дэвис пишет «На Востоке Россия все больше превращалась для своих друзей в надломленный стебель тростника, который, если человек обопрется на него, впивается ему в ладонь и пронзает ее». 2 марта 1917 года Николай II отрекся от престола, но развитие кризиса от этого не остановилось и одним из характерных его проявлений стало неповиновение, ненадежность войск, что было результатом глубокого социального раскола, поразившего русское общество. Во время войны не проводилось социологических опросов, но лучшим ответом на вопрос о лояльности народа к власти было количество сдавшихся в плен. На 100 убитых в русской армии приходилось 300 пленных, а в германской, английской и французской армиях от 20 до 26. То есть русские сдавались в плен в 12-15 раз чаще, чем солдаты других армий. Помимо сдачи в плен, массовый протест принимал и другие формы. Резко возросло число дезертиров. По некоторым оценкам, к началу 1917 года оно составляло 1,5 миллиона человек. Происходили восстания солдат в тыловых распределительных пунктах в Гомеле и Кременчуге. Возможность большого солдатского мятежа становилась все более и более реальной. Уже в 1916 году в правительственных документах появился термин «ненадежные части». Командующий Юго-Западным фронтом генерал Брусилов писал, «Можно сказать, что к февралю 1917 года вся армия, на одном фронте больше, на другом меньше, была подготовлена к революции». Генерал Крымов говорил председателю Думы Родзянко незадолго до февральской революции. «Армия в течение зимы может просто покинуть окопы и поле сражений. Таково грозное все растущее настроение в полках». Еще более опасным для властей было положение на флоте. Генерал-губернатор Кронштада Вирин писал в главный морской штаб в сентябре 1916 года. «Достаточно одного толчка из Петрограда, и Кронштадт вместе с судами, находящимися сейчас в Кронштадтском порту, выступит против меня, офицерства, правительства, кого хотите. Крепость, форменный пороховой погреб, в котором догорает фитиль. Через минуту раздастся взрыв. Мы судим, уличенных ссылаем, расстреливаем их, но это не достигает цели. 80 тысяч под суд не отдашь». Таким образом, решающую роль в этой революции сыграли солдатские массы, не пожелавшие продолжать войну. Хотя Временное правительство выступило за ведение войны до победного конца и пыталось заставить русскую армию вести активные наступательные действия, Россия, измотанная войной и огромными потерями, не хотела больше воевать. Русская армия уже давно испытывала сложности, вызванные тем, что военная промышленность не могла обеспечить ее должным количеством оружия, боеприпасов и амуниции. Соответственно, организованное июньское наступление, несмотря на первоначально достигнутый крупный успех, закончилось провалом. Войска отказались выполнять приказы командования и возвратились на исходные позиции. 6 июля 1917 года Германия перешла в контрнаступление, в результате чего 150 тысяч русских солдат погибло. Фронт совершенно развалился. Россия свергла царей, но сама быстро погружалась в хаос, который был прямым последствием многих веков деспотизма. Она не только не могла помочь, вскоре она сама стала отчаянно умолять Францию о поддержке. Уильям Стирнс Дэвис, американский историк Глава 19. Вступление в войну Соединенных Штатов В апреле 1917 года в войну вступили Соединенные Штаты. Следует отметить, что они при этом не подписывали никаких союзнических соглашений с Великобританией или Францией, предпочитая действовать самостоятельно, как ассоциированная страна. Началось все с того, что итоги военной кампании 1916 года породили множество вопросов. В столицах практически всех воюющих государств активно думали о том, какой линии поведения придерживаться дальше. В этот момент в события неожиданно для большинства европейцев вмешалось новое действующее лицо – 28-й президент США Томас Уудро Уильсон. Когда летом 1914 года в Европе вспыхнула война, Соединенные Штаты в силу целого ряда причин сочли целесообразным остаться в стороне от этого конфликта. 4 августа 1914 года они объявили о своем нейтралитете. Однако это не означало, что администрация Вильсона не следила и не оценивала то, что происходило в Европе. И вполне можно утверждать, что США, даже при внешнем соблюдении нейтралитета, отдавали свои предпочтения странам Антанты. Тем не менее, вплоть до выборов 1916 года Томас Уудро Уилсон постоянно подчеркивал «США – нейтральное миролюбивое государство, заинтересованное в скорейшем завершении войны». В подтверждение этого тезиса в декабре 1916 года он обратился ко всем воюющим странам с предложением изложить свои условия прекращения боевых действий. За этим шагом стояло стремление Вашингтона сыграть ключевую роль в послевоенном урегулировании, формировании новой модели системы международных отношений. За океаном хорошо понимали, что при любом исходе войны все основные действующие лица в прежней модели международных отношений будут серьезно ослаблены, и это открывает перед США завидные перспективы. Однако президент Уильсон прекрасно понимал, что на пути превращения США в лидера мирового сообщества скрыто немало препятствий. Его обращение к воюющим странам стало своеобразным зондажем тех настроений, которые превалировали в европейских столицах. Отталкиваясь от итогов этой своеобразной рекогносцировки, президент США и его команда собирались выстраивать свои дальнейшие действия. Результат этого обращения обескуражил американское руководство. По сути, основные участники конфликта заняли жесткую позицию, говорившую о намерении вести войну до победного конца, демонстрирующую, что никакие посредники им не потребуются. При этом Томас Уидро Уилсон и его ближайшее окружение, хоть и испытывали определенные колебания, но неуклонно склонялись к тому, что Соединенным Штатам все же придется вступать в войну. Пожалуй, главную роль в том, что США вступили в войну, сыграли даже не действия немецких подводных лодок, как официально утверждал Вашингтон. Это был прекрасный повод, позволивший убедить простых американцев в неизбежности подобного шага. А события в России? Правительство США приветствовало февральскую революцию 1917 года, видя в ней прорыв к свободе и торжество принципов демократии. Уже 9 марта США признали Временное правительство и установили с ним дипломатические отношения. Более того, американцы выдали Временному правительству заем, и оно стало размещать на американские доллары военные заказы в Финляндии. При этом в Вашингтоне изначально испытывали серьезное беспокойство по поводу способности постреволюционной русской армии сдерживать немцев и их союзников на огромных пространствах Восточного и Кавказского фронтов. Президента Вильсона и его команду беспокоило, что немцы смогут получить решающее превосходство над Антантой. Смириться с этим руководство США не хотело, ибо победа немцев в войне была, по их мнению, несовместима с американскими государственными интересами. То есть действия германских подводных лодок на океанских просторах лишь облегчали задачу Уильсона, и Соединенные Штаты вступили в войну в самом начале апреля 1917 года, естественно, на стороне Антанты. Правда, сразу принять участие в боевых действиях американцы были явно не готовы, так как их армия ни по количественным, ни по качественным показателям не соответствовала требованиям военного времени. Американские войска стали прибывать во Францию, но вначале это были только отдельные батальоны и полки. Сначала Англия готовилась слишком медленно, теперь казалось, что Соединенные Штаты спешат очень медленно. Уильям Стирн Дэвис, американский историк. После вступления в войну США незамедлительно расширили масштабы экономической и военно-морской помощи странам, воевавшим против Германии, и начали подготовку боеспособного экспедиционного корпуса для вступления в боевые действия на Западном фронте. Кроме того, впервые в истории США был принят закон о всеобщей воинской повинности. Командующим американскими экспедиционными силами в Европе был назначен генерал Джон Першинг по прозвищу Черный Джек Блэк Джек, выпускник Академии Вест Пойнт и служака, приходивший в ярость от малейшего нарушения военных регламентаций. Первые американские войска оказались во Франции в июне 1917 года, но лишь в октябре на линию фронта прибыла первая полноценная дивизия. И поначалу действия плохо обученных американцев вызывали недовольство генерала Фонтанты. Однако США настояли на том, чтобы воевать в Европе самостоятельно, лишь пользуясь поддержкой союзной артиллерии и авиации. Вмешательство Соединенных Штатов спасло союзников. Военно-морской флот помог усилить блокаду, но важнее всего были деньги. Норман Стоун, британский историк. Глава 20. Женское лицо Первой мировой войны. В ходе Первой мировой войны изменились представления о ведении боевых действий. Жертвами войны стали как военнослужащие, так и представители гражданского населения. Погибли и получили ранения миллионы человек. Человечество впервые в истории столкнулось с ужасающими последствиями вооруженного конфликта. Дело в том, что в боевых столкновениях прошлого люди в основном умирали от ран и болезней. Теперь же картина поменялась кардинальным образом. Теперь две трети потерь составляли те, кто остался лежать на полях сражений. Одновременно человечество испытало потрясение и от другой беды. Страшная по своим последствиям эпидемия испанки унесла жизни 5 миллионов мужчин, женщин, стариков и детей — что фактически составило треть от общего числа погибших. Таким образом, человечество осознало очевидное. Война в наступившем столетии не пощадит ни женщин, ни стариков, ни детей. В этом отношении человечество быстро рассталось с традиционными представлениями об исключительно мужской природе военных действий. В бурном водовороте событий представители прекрасной половины человечества проявляли себя в различных сферах. Если вспомнить историю, в годы Крымской войны, когда Россия противостояла англо-французским войскам, мир впервые увидел, как женщины отправились в действующую армию, вытаскивали на своих плечах раненых с полей сражений, оказывали первую помощь. Газеты были заполнены примерами героизма российских и британских женщин. С началом Первой мировой войны подобный женский фактор вновь дал о себе знать. В Российской империи супруга царя и ее дочери приняли непосредственное участие в организации и обустройстве лазаретов, госпиталей, а также в проведении хирургических операций. Тысячи женщин, независимо от социального происхождения, отправились на фронт в качестве сестер милосердия. На Западном фронте в 1914-1915 годах стало легендарным имя британки Эдит Кевелл. Будучи уже не молодой женщиной, родилась в 1865 году, она отправилась на территорию оккупированной Бельгии и стала членом подпольной группы, занимавшейся переправкой раненых и пленных солдат союзных армий в нейтральные Нидерланды. Вершиной ее героических усилий стало спасение 200 британских и французских солдат, что вызвало ярость у противника. Она была схвачена немцами, подвергнута военно-полевому суду и расстреляна 12 октября 1915 года в Схарбике. О преступлении стало широко известно общественности европейских стран. Подобный акт бессмысленной жестокости по отношению к сестре Милосердия фактически способствовал тому, что вектор отношения населения различных государств к боевым действиям все больше стал приобретать антигерманскую направленность. В Российской империи женщины тоже играли активную роль в военных событиях, причем в годы Первой мировой войны женщины служили не только врачами и медсестрами, но и непосредственно в составе пехотных и кавалерийских частей. И это были уже не единичные случаи, как, например, в войне 1812 года. На этом поприще, в частности, прославилась Мария Леонтьевна Бочкарева, урожденная Фролкова. Она родилась в июле 1889 года в селе Никольское Кирилловского уезда Новгородской губернии. Ее отцом был простой крестьянин Леонтий Семенович Фролков, а мать ее звали Ольгой Елиазаровной. Мария стала третьим ребенком в их семье. Вскоре после ее рождения семья, спасаясь от нищеты, перебралась в Сибирь, в Томскую губернию, где правительство обещало переселенцам большие земельные наделы и финансовую поддержку. Однако, судя по всему, преуспеть и там не удалось. С ранних лет Марии предстояли нелегкий крестьянский труд, присмотр за чужими детьми, работа посудомойкой и продавщицей в лавке. А в январе 1905 года Мария вышла замуж за Афанасия Бочкарева. Обосновались молодые в Томске, но супружеская жизнь почти сразу не заладилась, и Мария, без сожаления, рассталась с пьяницей мужем. Позднее она вспоминала. Ее мемуары были впервые опубликованы в 1919 году журналистом Исааком Левиным и были переведены на несколько языков. Все полнилось слухами о победах и поражениях на фронте, и люди шепотом рассказывали друг другу о реках крови и нескончаемых потоках раненых, устремившихся на сибирские просторы. Мое сердце рвалось туда, в кипящий котел войны, чтобы принять крещение в огне и закалиться в лаве. Мною овладел дух самопожертвования, моя страна звала меня, и какая-то непреодолимая внутренняя сила толкала вперед. Мария Бочкарева обратилась к командиру 25-го резервного батальона с просьбой зачислить ее вольноопределяющейся, но встретила отказ. Ей посоветовали идти на фронт сестрой Милосердия, однако Мария вновь и вновь твердила о своем решении идти на фронт солдатом. Тогда командир батальона предложил ей направить телеграмму царю, который только и мог разрешить этот вопрос. Наверное, он думал, что после этого странная женщина отстанет от него. Но Мария не сдалась и на последние деньги послала телеграмму лично Николаю II и, о чудо, она неожиданно получила высочайшее разрешение. Ее тут же зачислили в вольнонаемные солдаты 4 роты 25-го резервного батальона. В феврале 1915 года сформированный в Сибири полк получил назначение подмолодечно во Вторую армию. Так Мария Бочкарева попала на передний край 5 армейского корпуса в 28-й полоцкий пехотный полк. Ее первое появление среди новобранцев в солдатской форме вызвало взрыв хохота и насмешек. Как она потом отмечала в своих воспоминаниях, солдаты решили, что перед ними женщина вольного поведения. Они обступили Марию со всех сторон, толкали, щипали. Медленно устанавливались отношения женщины в погонах с солдатами. По неписанному правилу, среди них было принято называться сокращенными именами или прозвищами. Она выбрала себе прозвище «Яшка» в память о своем незадачливом втором спутнике жизни. После трехмесячного обучения Мария оказалась на фронте. Затем был первый неудачный для полка бой с немцами первая кровь и потери. Мария не смогла вынести стонов своих раненых товарищей и полезла на нейтральную полосу под немецкие пули. Она спасла полсотни жизней и получила за это заслуженную награду. В результате Бочкарева очень быстро стала живой легендой полка. Она ходила в разведку, участвовала в штыковых атаках несла наравне с мужчинами всю тяжесть боевой службы. Отважную женщину произвели сначала в младшие, а затем в старшие унтер-офицеры. Ей даже доверили командовать взводом. На ее груди появились заслуженные награды, георгиевские кресты и медали, а на теле память о четырех ранениях. На самом деле Мария Бочкарева не была полным георгиевским кавалером, как утверждает ряд историков. Она имела четыре георгиевские награды, два креста и две медали. К 1917 году благодаря проявленному героизму Мария стала знаменитой личностью. Председатель 4-й Государственной Думы Родзянко, приехавший в апреле с агитационной поездкой на Западный фронт, где служила Бочкарева, специально попросил встречи с ней и забрал ее в Петроград для участия в патриотическом проекте агитации за войну до победного конца. В столице у Марии возникла идея создать женский батальон. Следует отметить, что февральскую революцию Мария встретила сначала восторженно, однако, когда повсюду начали создаваться комитеты, а действия армии свелись к переговорам между противниками, стало призывать солдат к их долгу, чести и совести. Но, увы, настало время митингов и братания с немцами. Мария не могла мириться с этим и рассказала Родзянко о своей идее создания женского отряда для пробуждения боевого духа в разложенной большевиками армии. При этом она твердо заявила, «Если я берусь за формирование женского батальона, то буду нести ответственность за каждую женщину в нем. Я введу жесткую дисциплину и не позволю им ни ораторствовать, ни шляться по улицам». «Когда мать Россия гибнет, нет ни времени, ни нужды управлять армией с помощью комитетов. Я хоть и простая русская крестьянка, но знаю, что спасти русскую армию может только дисциплина. В предлагаемом мной батальоне я буду иметь полную единоличную власть и добиваться послушания. В противном случае в создании батальона нет надобности». Идея понравилась, и ее пригласили представить это предложение на заседании Временного правительства. Сама она потом писала, «Мне сказали, что моя идея великолепная, но нужно доложить верховному главнокомандующему Брусилову и посоветоваться с ним. Я вместе с Родзянкой поехала в ставку Брусилова. За обедом я познакомилась с Брусиловым. Он говорил все время с Родзянкой. Брусилов в кабинете мне говорил, что надеетесь ли вы на женщин и что формирование женского батальона является первым в мире» не могут ли женщины осрамить Россию. Я Брусилову сказала, что я сама в женщинах не уверена, но если вы дадите мне полное полномочие, то я ручаюсь, что мой батальон не осрамит Россию. Брусилов мне сказал, что он мне верит и будет всячески стараться помогать в деле формирования женского добровольческого батальона. 21 июня 1917 года На площади Уисакиевского собора состоялась церемония вручения новой воинской части белого знамени с надписью «Первая женская военная команда смерти» Марии Бочкаревой. Это был первый женский батальон смерти при 24-м пехотном запасном полку. 29 июня военный совет утвердил положение о формировании воинских частей из женщин-добровольцев. По мнению военного министра Керенского, женский фактор мог оказать положительное моральное воздействие на разлагающуюся армию. Мария Бочкарева выступила на Мариинском дворце Петрограда с призывом к женщинам России стать в ряды ее батальона смерти. Случилось небывалое в истории русской армии. Сразу около двух тысяч женщин откликнулись на этот призыв. В ряды батальона записывались прежде всего женщины-военнослужащие из фронтовых частей. В русской императорской армии было небольшое число женщин-военнослужащих, нахождение в армии каждой из которых утверждалось высочайшим разрешением. Но также и женщины из гражданского общества – дворянки, курсистки, учительницы, работницы. Большой была доля солдаток и казачек. Женщины проходили медкомиссию и стриглись почти наголо. Были в батальоне и представительницы очень известных фамилий, например, княжна Татуева из знаменитого грузинского рода и Мария Скрыдлова, дочь адмирала Скрыдлова. По национальности женщины-добровольцы были в основном русскими, но среди них встречались и иные национальности – эстонки, латышки, еврейки и даже одна англичанка. В необычной воинской части царила железная дисциплина – подъем в пять утра, занятия до десяти вечера, краткий отдых и простой солдатский обед. Подчиненные даже жаловались начальству, что Бочкарева слишком груба и бьет морды, как заправский вахмистр старого режима. Немногие выдержали такое обхождение. За короткий срок количество женщин-добровольцев сократилось до трехсот. Остальные выделились в особый женский батальон, который, кстати, защищал Зимний дворец во время Октябрьской революции. Появление батальона Бочкаревой послужило импульсом к формированию женских отрядов в других городах страны – Киев, Минск, Полтава, Харьков, Смоленск и другие. Но из-за усилившихся процессов разрушения российского государства создание этих женских ударных частей так и не было завершено. В результате на фронте побывали лишь три таких батальона, а в боевых действиях участвовал только первый батальон Бочкарёвой. На женщинах-солдатах были особые погоны, белые с продольными черной и красной полосой, а на правом рукаве гимнастёрки красно-черная стрела углом вниз. 21 июня 1917 года батальон в новом обмундировании стоял на площади перед Исаакиевским собором. Прошел торжественный молебен, и члены правительства и генералы проводили батальон на фронт. Генерал Корнилов, представлявший командование армии, лично вручил Марии револьвер и саблю с золотыми памятными планками на рукоятке и эфесе. Керенский произвел Бочкареву в офицеры и прицепил тут же погоны прапорщика. На фронте батальон придали 525-му пехотному полку. 27 июня 1917 года батальон смерти прибыл в действующую армию под Сморгонь. Солдаты встретили батальон насмешками и скотским поведением, но уже очень скоро полковник Закрыжевский, в подчинении которого попал батальон, отметил в донесении. «Отряд Бочкаревой вел себя в бою геройски, все время в передовой линии, неся службу наравне с солдатами». При атаке немцев по своему почину бросился как один в контратаку. Подносили патроны, ходили в секреты, а некоторые в разведку. Своей работой команда смерти подавала пример храбрости, мужества и спокойствия, поднимала дух солдат и доказала, что каждая из этих женщин-героев достойна звания воина русской революционной армии. Вскоре в строю осталось лишь 200 женщин-солдат. Батальон потерял 30 человек убитыми и 70 ранеными. Сама Мария Бочкарева была сильно контужена, и ее отправили в Петроградский госпиталь. Там она провела полтора месяца и была произведена в чин подпоручика. Считается, что она стала второй в России женщиной-офицером после легендарной героини 1812 года Надежды Дуровой. Тяжелые потери среди женщин-добровольцев имели иные последствия для женских батальонов. 14 августа 1917 года генерал Корнилов своим приказом запретил создание новых женских батальонов смерти для боевого применения, а уже созданные части предписал использовать только на вспомогательных участках, охранной функции, связь санитарной организации. Потом началась революция, и Бочкаревой пришлось распустить батальон в связи с фактическим развалом фронта. Сама она была задержана большевиками по дороге в Томск. После отказа сотрудничать с новыми властями у нее был разговор на эту тему с Лениным и Троцким. Ее обвинили в сношениях с генералом Корниловым. Дело чуть было не дошло до трибунала. Однако благодаря помощи одного из своих бывших сослуживцев Мария смогла вырваться на свободу и, облачившись в наряд сестры Милосердия, проехала всю страну до Владивостока, откуда она отплыла в агитационную поездку в США. Сделано это было по поручению генерала Корнилова, и в США Бочкарева должна была просить помощи для борьбы с большевистской властью. В апреле 1918 года Мария прибыла в Сан-Франциско. При поддержке влиятельной и состоятельной Флоренс Харриман дочь русского крестьянина пересекла всю страну и даже была удостоена аудиенции у президента Томаса удра в Белом доме. По свидетельству очевидцев, рассказ Бочкаревой о ее драматической судьбе растрогал американского президента до слез. Потом на транспортном корабле Бочкарева направилась в Англию. В мемуарах ее попутчика, лейтенанта пехотного полка, отмечалось. Мадам Бочкарева прибыла с американскими солдатами на транспорте из Америки, а, находясь на его борту, красноречиво и трогательно рассказывала солдатам о своей родине и о том, как священная непоколебимая верность союзническому делу прозвучавшая в ее просьбе Вилсону с настаиванием на отправке американских войск в помощь страдающей России, убедила президента. В августе 1918 года Мария приехала в Англию. Там ее официально принял король Георг V, а потом он назвал ее русской Жанной Дарк. Заручившись финансовой поддержкой англичан, Мария Бочкарева не без труда добралась до Архангельска, Там она рассчитывала поднять местных женщин на борьбу с большевиками. Однако дело пошло туго. Потом она отправилась в Сибирь и прибыла в Белую столицу, в Омск, где адмирал Колчак удостоил ее личной аудиенции и предложил сформировать женский военно-санитарный отряд. К сожалению, Бочкарева прибыла в Сибирь слишком поздно, когда ничего уже изменить было нельзя. Мария вернулась в Томск. Там, в декабре 1919 года, она явилась к коменданту города, сдала ему револьвер и предложила свои услуги. Комендант, отказавшись от ее предложения, взял с нее подписку о невыезде и отпустил домой. А 7 января 1920 года она была арестована и брошена в тюрьму. Затем ее отправили в Красноярск. На все вопросы следователя она давала откровенные и бесхитростные ответы, чем поставила чекистов в сложное положение. Никаких явных доказательств ее контрреволюционной деятельности обнаружить не удалось. В боевых действиях против «красных» Бочкарева также не участвовала. В конечном итоге особый отдел 5 армии вынес постановление. Для большей информации дело вместе с личностью обвиняемой направить в особый отдел ВЧК в Москву. Однако 15 мая 1920 года это решение было пересмотрено и принято новое – Бочкареву расстрелять. Позднее, на стертой от времени обложке уголовного дела, нашли сделанную синим карандашом приписку «Исполнено пост 16 мая». Так, в возрасте 31 года погибла эта замечательная патриотка. Мария Владиславовна Захарченко, урожденная Лысова, родилась в 1892 году в Пензе в семье надворного советника, члена Пензенского окружного суда Лысова. Некоторые историки утверждают, что она происходила из старинного дворянского рода, однако дворянским этот род был только в третьем поколении. Мать Марии умерла сразу после родов, а отец был все время занят на службе. В результате она была отдана в руки гувернанток и одиноко проводила детские годы в пензенских имениях отца. Жизнь в деревне девочке нравилась, именно в это время она полюбила лошадей, став их большим знатоком. Тогда же она пристрастилась к конной охоте с борзыми собаками. Потом Мария училась в женской гимназии. 15 лет она поступила в третий класс Смоленского института благородных девиц, который в 1911 году окончила золотой медалью. Затем она год провела в пансионате в Лозанне, Швейцария. В 1913 году, находясь в Санкт-Петербурге, она познакомилась с поручиком Иваном Сергеевичем Михно, участником японской кампании. 14 октября того же года она вышла за него замуж. В 1914 году началась Первая мировая война, и в августе ставший штабс-капитаном Мехно отправился на фронт, получив должность начальника команды конных разведчиков. Осенью он получил тяжелую контузию, его перевели в Пензу. 19 октября он умер на руках у своей жены. Мария в тот момент была беременна, ребенок родился через три дня после смерти отца. Вероятно, это потрясение и стало причиной ее последующего выбора. Она оставила дочь на попечение кормилицы и гувернантки, а сама направилась в столицу, где подала прошение вступить в третий Елисаветградский гусарский полк. Однако, понимая очевидность отказа, она обратилась непосредственно к шефу полка великой княжне Ольге Николаевне, старшей дочери императора Николая II. Кроме того, она написала и императрице Александре Федоровне, и та лично попросила Николая II помочь определить молодую женщину в полк. В результате весной 1915 года Мария Владиславовна отправилась на фронт в чине вольноопределяющегося и под вымышленным именем Андрея Михно. Она вступила в пятый эскадрон Елизаветградского государственного полка. Эскадроном командовал ратмистер Обух. Любопытные воспоминания оставил о ней Архипов, офицер того же пятого эскадрона. Мария Владиславовна недурно ездила верхом по-мужски, но, конечно, никогда не обучалась владению оружием и разведке, значит, с боевой точки зрения была бесполезна. Мало того, постоянно днем и ночью присутствие молодой женщины, переодетой гусаром, очень стесняло офицеров и солдат. Командир полка и не прочь был бы избавиться от такого добровольца, но ему подтвердили, что все сделано по личному желанию государя-императора. Всем пришлось смириться со совершившимся фактом. Первое время Мария размещалась с людьми своего взвода, сама убирала и кормила свою лошадь, чистила оружие и снаряжение. Лошади были ее страстью. Потом, как и другие вольноопределяющиеся, она разместилась с офицерами и питалась в офицерской столовой. Ей даже дали вестового по уходу за лошадью. Но свою службу она несла по-прежнему. Наравне с другими гусарами назначалась часовым, дозорным и в разъезды. Все тот же Архипов писал о ней так. «Она была среднего роста, некрасива, но хорошо сложенная. Очень энергичная и выносливая» несколько экзальтированная, но скромная и умственно хорошо развитая. Наружность Марии Владиславовны не бросалась в глаза небольшого роста, худенькая, быстрая в движение, лицо с выдающимися немного скулами, волосы темные, не густые, нос небольшой, довольно правильный, губы тонкие, сжатые, глаза серые, меняющиеся в зависимости от внутренних переживаний, загорающиеся веселыми искорками в минуту воспоминаний. Жила она нервами, жаждала опасности и деятельности, состояние отдыха и покоя, казалось, было для нее страданием. Ее отчаянная храбрость и удивительная выносливость вызывали уважение, а безжалостное отношение к врагу поражало даже видавших виды солдат. Сослуживцы даже несколько побаивались ее, а она заражала всех вокруг своей беззаветной отвагой, умела подчинить себе людей и повести их за собой. Она всегда носила с собой два револьвера, нож и яд, на случай пленения. Со временем ее лицо огрубело, и Марию Владиславовну стало трудно отличить от обыкновенного солдата. Своей невероятной храбростью она даже любила щегольнуть, спокойно гуляя под огнем из неприятельских окопов, и всегда самостоятельно вызываясь на самые опасные задания. Нет возможности перечислить все бои и разведки, участницей которых она была не замедлила себя ждать и повышения. Однажды в ходе разведывательного рейда она очутилась рядом с офицером Новороссийского драгунского полка. Оба они попали под огонь противника. Офицер был тяжело ранен, и Мария вынесла его на руках, за что ее наградили Георгиевским крестом шестой степени с последующим производством вунтер-офицеры. Во время другой вылазки Мария с двумя рядовыми нарвалась на немецкую засаду. Один солдат был убит сразу же, другого, получившего ранение в живот, она сама к тому моменту уже раненная в руку, под огнем вынесла на себе к своим. После этого ее шинель оказалась пробитой пулями в нескольких местах. В ноябре 1916 года командир 4-го кавалерийского корпуса генерал-лейтенант фон Шмидт подписал приказ о награждении Марии Владиславовны Георгиевским крестом третьей степени. Награду она получила за поиск под деревней Локница. Тогда она добровольно вызвалась быть проводником команды разведчиков дивизии и ночью провела их в немецкий тыл. Затем команда вышла к заставе, которую занимала рота противника. Разведчики напали внезапно и закололи врагов штыками, взяв несколько пленных. В тот день Мария лично участвовала в штыковом бою. Зимой Елизаветградский полк был отведен с фронта на отдых, и в конце января 1917 года стоял в Бессарабии. Вскоре пришла новость о беспорядках в Петрограде. Февральскую революцию Мария переживала как национальное бедствие, но дисциплина в полку пока сохранялась. Потом произошел Октябрьский переворот, и она на одном из солдатских митингов заявила, что уезжает в свое имение. На Рождество 1917 года почти все офицеры покинули полк, так и не признав советскую власть. Командир полка с еще несколькими офицерами пытались пробиться к добровольческой армии на юге России, но по дороге их арестовали и расстреляли. Приехав в Пензенскую губернию, Мария попыталась организовать из недавних гимназистов и студентов отряд самообороны «Союз самозащиты», призванный оказывать вооруженное сопротивление большевистским отрядам, орудовавшим на территории усадеб. Кроме того, она тайно занималась отправкой офицеров-добровольцев на Восточный фронт. Ей никто не помогал. Она одна укрывала у себя бывших офицеров и, снабдив их документами, отправляла к белым. Это был ее первый опыт подпольной работы в тылу большевиков. Среди отправленных оказался генерал-лейтенант Разанов, бывший командир 162-й пехотной дивизии, позднее генерал-губернатор Иркутской и Енисейской губерний при адмирале Колчаке. Вскоре Мария уехала из Пензы в Москву, где скрыться было куда проще. Некоторые авторы утверждают, что там она ночью охотилась на комиссаров. В целом этот период жизни героини окутан тайнами и всевозможными домыслами. Весной 1918 года она встретила друга своего покойного мужа Григория Алексеевича Захарченко. Раненым он попал к ней в дом, а пока выздоравливал, они сблизились. Вскоре она вышла за него замуж. Он был офицером 15-го Уланского полка, выпускником Тверского кавалерийского училища и офицерской кавалерийской школы, участником русско-японской войны. В 1911 году служил в Персии инструктором персидской кавалерии, по другим данным, военным аташе русской миссии и разведчиком. После женитьбы он предложил супруге отправиться в путешествие в Иран и Курдистан. Однако вскоре они вернулись в страну, где уже развернуло свои знамена белое движение. Путь в добровольческую армию был очень длинным. Григорию Захарченко удалось раздобыть документы персидских подданных, и под видом персов супруги попали сначала в Армению, совершив морское путешествие через Персидский залив и Суэцкий канал. По другой версии, их путь пролегал через Индию. Как бы то ни было, они оказались в Новороссийске, и там Захарченко принял командование кавказским полком, а Мария стала при нем ординарцем. Так она снова оказалась в седле и вновь она отличалась бесстрашием в боях и жестокостью по отношению к пленных, которых предпочитала не брать, за что получила прозвище «Бешеная Мария». В 1920 году под Каховской супруги получили тяжелые ранения. Мария Владиславовна была ранена в грудь, а потом переболела тифом. Но ей удалось выжить, а вот полковник Захарченко умер от заражения крови. Уже из госпиталя, получив обморожение рук и ног, Она догнала добровольцев в Керчи и успела эвакуироваться на пароходе в Стамбул. Там она вместе со всеми переносила все тяготы, выпавшие на долю армии. Работала в столовой, пыталась достать вещи и продукты для семей обездоленных офицеров. Считается, что там она познакомилась с генералом Кутеповым. Осенью 1921 года Мария Захарченко попала в Сербию, а потом, устав от бездеятельности, она отправилась в Париж. Вскоре она получила аудиенцию у Кутепова и была принята в Русский общевоинский союз, РОВС. Как известно, главным предназначением этой организации было установление контактов и миграции с антибольшевистским подпольем в Советской России и подготовка к возможному восстанию. Потом она несколько раз ходила на российскую территорию для разведки и террористических актов. Уже в 1927 году она возглавляла одну из групп боевиков. С ней шли Юрий Петерс и Эдуард Оперпут. Ее группа должна была совершить террористическую акцию в Москве, в доме номер 3-6 по Малой Лубянке, которая являлась общежитием сотрудников АГПУ. Однако взрывное устройство было обнаружено чекистами. Мария Владиславовна попыталась снова уйти от преследования за границу, Согласно официальной версии, она пробиралась к западной границе в районе Рудни, и там ее настигли. Якобы в перестрелке она была убита. По другой версии, 23 июня 1927 года она сама выстрелила себе в висок, чтобы не попасть в плен. К числу героев Первой мировой войны принадлежит и Александра Ефимовна Лагерева, воевавшая под псевдонимом Александр Ефимович Лагерь. В кавалерийских частях Юго-Западного фронта уже к зиме 1914 года ходило множество легенд о смелом и удачливом разведчике-уряднике лагере. И мало кто знал, что под этим именем воюет юная кубанская казачка Александра Лагерева. Мы уже знаем, что в русской армии было немало кавалерист-девиц, которые под мужскими именами сражались в рядах простых солдат. С самого начала войны на русско-прусском фронте в одной из казачьих сотен несших почти исключительно службу разведки числилось 17 молодых девушек-казачек. 8 из них были убиты, а остальные 9 почти все ранены. Однажды в ходе разведки Александра Лагерева, небольшого роста, худенькая, стройная девушка, попала в плен. Однако не только сумела бежать сама, но и освободила своих боевых товарищей а также привела пленных немцев. За это урядник лагерь получил чин прапорщика. О подробностях дела сообщили биржевые ведомости от 12 апреля 1915 года. В газете говорилось, что во время боев под Сувалками возглавляемый ею разъезд, состоявший из четырех казаков, был внезапно атакован 18 немецкими уланами. Нападение было произведено так внезапно, что надежды на удачу обороны и прорыва не оставалось никакой, и, как говорится, с верой в свою счастливую звезду, казаки сдались в плен. Под конвоем Улан пленных отвели к вражеским позициям, и там казаков подвергли тщательному обыску. Потом Александра рассказывала. По некоторым вырвавшимся восклицаниям и по тому вниманию, которому я подверглась со стороны германцев, я поняла, что они узнали во мне женщину. Но это сослужило нам службу. Начальник отряда приказал отобрать у нас огнестрельное оружие, оставив нам холодное. После обыска меня и остальных казаков, германцы заперли в костел, приставив к дверям часового, который должен был обходить все здание кругом. Наступил вечер. Нас снова посетило несколько германских офицеров, которые, оглядываясь в мою сторону, о чем-то весело и оживленно говорили, а затем ушли снова, заперев двери костела. После их совещания я решилась твердо бежать из пленного, что бы то ни стало, хотя бы это стоило нам жизни. С наступлением ночи казаки стали готовиться к побегу. Костел был невелик, и кроме запертых дверей, в нем на изрядной высоте имелись окна, прикрытые решетками — которые, по всей видимости, не представляли серьезного препятствия. Казаки быстро составили живую лестницу, и Верхний, добравшись до окна, стал бесшумно выламывать решетку. Это ему удалось без большого труда. Тогда его место на плечах товарищей по праву старшинства заняла Лагерева. А вот продолжение ее рассказа. «Взобравшись на подоконник, я посмотрела вниз». Взошедшая луна бросала довольно яркий свет, до земли было высоко, но другого выбора не было. Перекрестившись и зажмурившись, я спрыгнула вниз. По счастью, прыжок был очень удачен, и я не ударила сильно, о рыхлую, размягченную от снега землю. Но оставалась впереди другая опасность, часовой, который уже приближался с обходом. Подняв крупный булыжник, я плотнее прижалась к углу костела, скрываясь в его тени. Показался медленно шагающий часовой. В ту минуту, когда он повернулся ко мне спиной, я, откачнувшись корпусом назад, изо всех сил ударила его камнем по затылку. Солдат упал ничком. По знаку, поданному Лагеревой, казаки один за другим бесшумно, как кошки, стали выпрыгивать из окна костела. Затем они осторожно двинулись вперед. Счастливая звезда благоприятствовала смельчакам. Как оказалось, беспечные немцы не приняли особых мер безопасности. В результате казакам удалось незаметно подкрасться коновязи, с краю которой находились захваченные кони. Охранявший канавязь часовой, не подозревавший о приближающейся опасности, спокойно прислонился к стволу дерева. В одно мгновение ему на голову был накинут башлык, он был повален на землю, связан и лишен возможности позвать на помощь. Под утро отряд столкнулся еще с тремя казаками, отбившимися от своей части и потерявшими ориентировку. Тотчас же оба отряда соединились под командованием Лагеревой, почти удвоив свои силы, и вместе они продолжили пробираться к своим. Им удалось благополучно миновать сторожевое охранение противника, и они уже почти подошли к своим позициям, как вдруг впереди показались уланы. Столкновение было неизбежно, а силы слишком неравны. Но Лагерева не растерялась, и по ее команде казаки по одному рассыпались по сторонам дороги. Едва впереди показался передовой дозор Улан, сидевшие в засаде выскочили из-за деревьев и с обнаженными шашками и криками бросились в атаку. Нападение было таким быстрым и неожиданным, что командир Улан, думая, что на его отряд наскочил целый пол казаков, совершенно растерялся, и полтора десятка Улан без единого выстрела сдались восьми смельчакам. Узнав о числе пленивших его, немецкий оберлейтенант швырнул на землю свою каску и, обхватив голову руками, завыл ⁇ Кому я сдался? ⁇ Кому я сдался? ⁇ При обыске при нем были найдены важные документы и карты. В целости, доведя свой отряд из захваченных пленных к русским позициям, урядник лагерь доложил своему командиру о своем бегстве из плена и о том, что произошло потом. За совершенный подвиг урядник Донской казачьей сотни Александр Ефимов лагерь был произведен в прапорщике. Потом его наградили Георгиевским крестом шестой степени. Второй же крест уже третьей степени Лагерева получила после лихой кавалерийской атаки у Тарнова, во время которой она была ранена пулей в руку. И только после того, как раненая была доставлена в Киев, выяснилось, что она на самом деле девица. После излечения она вновь вернулась в свою сотню. Георгиевскими кавалерами в годы Первой мировой войны стали еще несколько девушек-казачек. В частности, уральская казачка Наталья Комарова однажды в бою увидела, как вражеский кавалерист подхватил знамя ее полка и поскакал к своим позициям. Она погналась за немцем, выстрелила на скаку и сбила его с коня, подхватив знамя. За этот подвиг она была награждена Георгиевским крестом шестой степени. Другой пример Антонина Пальшина, которая под именем Антона Пальшина была зачислена в девятую сотню второго Кавказского кавалерийского полка. Она участвовала во многих боях, была ранена, попала в госпиталь, где ее и разоблачили. Тогда она бежала на другой фронт, стала медсестрой, а потом вновь переоделась в мужскую одежду и поступила в разведку. За отвагу она была награждена двумя медалями и двумя георгиевскими крестами, причем Георгия Третьей степени ей вручил сам генерал Брусилов, и происходило это в госпитале, куда она попала после второго ранения. Разведчица Алиса Дебуа действовала в тылу германских войск в Бельгии в течение 15 месяцев в 1914-1915 годах и была не менее опасным противником для немцев, чем многие солдаты и офицеры на поле боя. Настоящее имя Алисы Дебуа – Луиза Мария Жанна де Бетини. Ее главная помощница тоже была женщиной. Ее кодовое имя было Шарлотта, а по-настоящему ее звали Мари Леони Ванут. Алиса Дебуа в ходе Первой мировой войны создала в тылу врага мощную систему разведки – Ее приход на разведывательную службу произошел после немецкой оккупации Бельгии, когда среди толпы беженцев, желавших укрыться в Англии, она повстречалась с представителями британской контрразведки. Молодая француженка Луиза де Бетини, 1880 года рождения, была седьмым по счету ребенком мелкого французского фабриканта Анри, вынужденного продать свою фарфоровую фабрику за три года до ее рождения. Луиза начала рано зарабатывать себе на жизнь. В качестве гувернантки она побывала во многих европейских городах, в том числе некоторое время находилась в Англии, затем в Милане, Кельне, Львове, а также в Австрии. Благодаря большим способностям к иностранным языкам, она бегло говорила на немецком, английском, итальянском и даже немного на русском, чешском и польском. Офицеры британских экспедиционных войск обратили внимание на молодую француженку и порекомендовали ее представителям военной разведки. Узнав, что Луиза родом из Лилля, гувернантка по профессии из обедневшей аристократической семьи, хорошо образованная, толковая и обладающая привлекательной внешностью, к тому же безукоризненно владеющая несколькими иностранными языками, Офицер английской разведки понял, что она могла бы стать чрезвычайно полезным агентом британской секретной службы. После встречи Луизы с майором Уолтером Кирком, главой военной разведки при штабе маршала Хейга, ей сделали предложение принять участие в патриотической борьбе. Она согласилась, и ей присвоили кодовое имя «Алиса Дебуа». Согласно легенде, Луиза была кружевницей с соответствующими документами, с которыми можно было разъезжать по землям, оккупированным немцами, не вызывая подозрений. Для ократкой подготовки Луиза была направлена в Англию, где с ней встречался сам дядя Эдуард, представитель Intelligence Service, он же майор Сесил Эйлмер Камерон, руководивший агентами на севере Франции и в Бельгии. Для своих соотечественников он был Эвелином, а для французов и бельгийцев – майором Мажем, вскоре превратившимся в дядю Эдуарда. Перебравшись из Англии на континент, Алиса Дебуа сразу приступила к созданию необходимого ей разведывательного аппарата, который должен был быть не слишком громоздким, чтобы конспиративно вести разведку. Используя свои многочисленные знакомства и связи в богатых семействах, она нашла людей, желавших поучаствовать в борьбе против общего врага. Так она довольно быстро завербовала способного химика Дегейтера и его жену. Супруги занялись изготовлением средств для тайнописи и документов, освободив Алису от необходимости получать их из Лондона, что было связано с большим риском. Затем последовала вербовка фабриканта Луисиона и его сына Итьена. Нашла она также и неприметного картографа Поля Бернара, предложившего ей свои услуги. Он был опытным чертежником и ухитрялся оформлять разведывательные материалы Алисы в виде миниатюрных сообщений, маскируемых в почтовых отправлениях. С его помощью Алиса составила подробнейшую карту Лилля и его окрестностей. И стоило немцам разместить где-то свою батарею, как та тут же подвергалась бомбардировке английской авиации. Главным же ее приобретением стала молодая девушка Мари Леон Ванут, из которой она воспитала не менее способную разведчицу, чем была сама. Мари стала Шарлоттой, маскируясь под разносчицу сыров. Путешествуя вдвоем, нагруженные кружевами и сыром, бойко торгуя, они вели разведку, не вызывая ни малейших подозрений у немцев. Алиса постоянно расширяла число сообщников-информаторов, которых вначале было 6, затем стало 12, 24, 36. Они предоставляли в ее распоряжение свои квартиры и свое имущество. Алиса и Шарлотта тщательно анализировали и обрабатывали собранные лично и информаторами сведения, слухи и факты, перепроверяли военные сводки. В Лондоне поняли, что в лице Алисы Дебуа британская разведка приобрела выдающегося организатора разведывательной работы в тылу немцев. После такого плодотворного начала самостоятельной разведывательной деятельности. С Алисой летом 1915 года снова встретился дядя Эдуард, который представил ее Джорджу Макдонаху, директору английской военной разведки, а затем и самому маршалу Джону Дентону Френчу, главнокомандующему британскими экспедиционными силами во Франции. В связи с предстоявшим большим наступлением союзных войск, все трое настойчиво требовали еще большей активизации разведывательных действий, как собственной сети Алисы, так и созданной ранее в Брюсселе разведывательной организации под прикрытием хлебной комиссии Флессинга. Но последняя работала довольно слабо, и было принято решение подчинить ее Алисе. Это решение Лондона еще раз подчеркивало высокий профессиональный авторитет разведчицы, которого она смогла добиться за такое короткое время. Понимая важность разведывательной работы для наступающих войск-союзников, Алиса и Шарлотта не жалели сил и шли на неизбежный риск, чрезмерно активизируя разведывательную деятельность. К сожалению, это привело к печальным последствиям. Германская контрразведка постепенно сужала круг подозреваемых в шпионаже лиц. Алиса проявила недюжинную смекалку и изобретательность в преодолении ловушек, расставленных контрразведкой. Тем не менее, через несколько месяцев после начала активной деятельности она стала возбуждать подозрения у немцев. Осведомители докладывали, что в поле деятельности Алисы и ее разведывательной организации действует какой-то опытный разведчик – некоторое время остававшееся неизвестным. Не раз Алисе и Шарлотте удавалось благодаря их хладнокровию и интуиции избегать немецкого разоблачения, но печальный конец, тем не менее, уже был близок. Сначала была арестована Шарлотта, но она никого не выдала. Однако при допросах свидетелей было названо имя Алисы. Только один раз, но для немцев этого было достаточно, чтобы взять Луизу до Добетини под жесткий контроль. Она же, прервав на время свою разведывательную деятельность, под давлением запросов Лондона о новой информации, пошла на явный риск. Это ее и погубило. 20 октября 1915 года германская контрразведка арестовала ее. Алису и Шарлотту германский суд судил под их настоящими именами – Луиза-Мари-Жанна де Бетени и Мари-Леони Ванут. Немцам удалось узнать все, относящееся к их биографиям. Они были приговорены к смертной казни, но под давлением мирового общественного мнения, вызванного незадолго перед этим казнью Эдит Кевел, о которой было рассказано выше, смерть была заменена тюремным заключением. Алисе дали 27 лет, Шарлотте 15 лет. Обе стойко вели себя на следствии и на судебном процессе. Они были уверены, что переживут эту страшную войну. Мария Леони Ванут действительно дождалась победы союзников, была освобождена и получила почести и награды за свои подвиги. Луиза же после перенесенной неудачной операции в госпитале Святой Марии в Кельне умерла 27 сентября 1918 года, не дожив до свободы и окончания войны всего 45 дней. Посмертно она была награждена Орденом Почетного Легиона, а также несколькими английскими и французскими медалями. Что же касается Мари Леони Ванут, то она в 1927 году тоже была награждена Орденом Почетного Легиона. Она умерла 4 мая 1967 года. Это интересно. Маргаретта Гертруда Зелла, больше известная как Матахари, была голландской исполнительницей экзотических танцев. Во время Первой мировой войны она, предположительно, занималась шпионской деятельностью в пользу Германии. Она была расстреляна по приговору французского суда 15 октября 1917 года за шпионаж в пользу противника в военное время. Считается, что, начав свою артистическую карьеру, она вошла во вкус постоянного перевоплощения и завораживающей игры в большую политику, и результат не замедлил сказаться. Непревзойденный талант очаровать любого мужчину якобы привел Матухари к тому, что она стала ценнейшим агентом для мира разведывательных служб. Более того, ее подозревали в двойной игре, и судьба не пощадила эту самобытную женщину. Впрочем, сотрудники французских спецслужб так и не услышали из ее уст какого-либо признания или раскаяния в содеянном. Поэтому многие историки считают, что улики против Маты Хари были сфальсифицированы, а сама она была, скорее всего, невиновна. Глава 21. Сокамерники из форта номер 9. История ⁇ это настоящий бестселлер. Она постоянно выдает нам ситуации, словно специально подобранные для серии ⁇ Нарочно не придумаешь ⁇ Но в самом деле порой кажется, что такого просто не могло быть, что это плод чьей-то больной фантазии. Будущий президент Франции Шарль де Голь появился на свет в 1890 году в Лилле в семье обедневшего дворянина, преподававшего французский язык и литературу в Парижском колледже иезуитов. В этой семье было пять детей, и все они воспитывались в духе патриотизма и католицизма. А в 1893 году на другом конце Европы в имении Александровская Дорогобужского уезда Смоленской губернии родился другой мальчик, Миша Тухачевский. Его отец тоже был обедневшим дворянином, а семья была еще более многодетной – четыре сына и пять дочерей. Шарль де Голь рано перебрался в Париж, а Миша Тухачевский – в Москву. И оба они с детства мечтали о военной карьере. В результате де в 1909 году поступил в Сен-Сирское военное училище близ Версаля, основанное еще Наполеоном. Тухачевский же прямо из гимназии в 1911 году перешел в первый московский кадетский корпус, а в 1912-1914 годах учился в Александровском военном училище. Шарль де Голь отличался независимым характером и выдающимися способностями. Он был очень высоким, метр девяносто, и в прямом смысле этого слова смотрел на окружающих свысока. У Тухачевского характер тоже был тяжелый, а способности весьма незаурядными. К тому же он прекрасно владел французским языком. После окончания военного училища в 1912 году Де Голь в звании младшего лейтенанта отправился в Арас, где служил два года в пехотных войсках. Тухачевский же летом 1914 года был произведен в подпоручике и начал службу в седьмой роте лейб-гвардии Семеновского полка. Выпуск у него был произведен на три недели раньше нормального срока из-за объявления мобилизации, так как началась Первая мировая война. Естественно, офицеры Франции и России – ушли на фронт. Так Тухачевский со своим полком в августе 1914 года оказался на передовой в районе Варшавы. Молодого подпоручика назначили младшим офицером 7-й роты 2 батальона. Его ротой командовал опытный капитан Веселага, добровольцем участвовавший еще в русско-японской войне. Вскоре полк перебросили в район Люблина против австро-венгерских войск. 2 сентября 1914 года рота Веселага с боем форсировала реку Сан, а потом благополучно вернулась на свой берег, захватив несколько пленных. За это командир роты получил орден святого Георгия IV степени, а Тухачевский – орден святого Владимира IV степени. Потом последовали другие бои с австрийцами и пришедшими им на помощь немцами. Воевал Тухачевский храбро и весьма умело. За полгода боевой службы он был награжден еще пятью орденами, святой Анны второй, третьей и четвертой степени, последней с надписью ⁇ За храбрость ⁇ а также святого Станислава второй и третьей степени. Мало кто из русских офицеров мог похвастаться таким количеством отличий к 22 годам. Судя по архивным материалам, ордена Тухачевский получал в среднем раз в три недели, но он мечтал заслужить... Георгиевский крест. 5 ноября 1914 года Тухачевский был ранен и отправлен в госпиталь в Москву. Со своей стороны, Де Голь тоже в первые дни войны оказался на передовой и он тоже храбро сражался, а 15 августа 1914 года получил в Нормандии ранение в ногу. Затем он лечился в Лионе. В январе 1915 года Де Голь вернулся в строй и вновь пулевое ранение. 10 марта в сражении на реке Сомме теперь в левую руку. Лейтенант долго лечился и вернулся в свой 33-й пехотный полк в ноябре, уже в чине капитана. А в марте 1916 года он оказался в деревушке Дуомон, в самом центре разворачивающегося Верденского сражения. Позднее, в июле 1919 года, он получит замужество под дуомоном Орден Почетного Легиона. К тому времени Тухачевский уже находился в немецком плену. Оправившись после ранения, он вновь вернулся на фронт, но его взяли во время боя под Ломжей на территории Польши, 19 февраля 1915 года. Командир Семеновского полка, генерал-майор Эттер, так описывал это сражение. С 8 часов утра неприятель стал буквально осыпать снарядами тяжелой и легкой артиллерии, поражая главным образом восточную часть леса и район, что к северу от леса. В одиннадцать часов утра на восточную часть леса началась неприятельская атака. Ураганный огонь, перенесенный неприятелем вглубь по резервам, отсутствие ходов сообщения, замедлили движение поддержки. Шестая и седьмая роты не отступили, приняли удар – Произошла рукопашная схватка, и почти никто из них не вернулся. 27 февраля в газете «Русский инвалид» появилось ошибочное сообщение о гибели Тухачевского. Его мать, Мавра Петровна, едва перенесла этот удар. Отметим, что обстоятельства, при которых Тухачевский попал в плен, стали предметом ожесточенных споров в белой мигрантской среде. Бывшие офицеры объясняли его пленение кто неумелостью, а кто и трусостью. Однако и то, и другое не выдерживает критики. В сталинской же историографии эта подробность биографии Красного Маршала вообще скрывалась, ибо официальная идеология того времени приравнивала плен к предательству. Известны же следующие детали. Офицер Семеновского полка Бенуа в своих воспоминаниях отметил, что в феврале 1915 года под Ломжей ночью поднялся густой туман и, пользуясь им как дымовой завесой, немцы напали на русскую передовую роту. Силы были явно неравны. Ротный командир погиб, многие солдаты были убиты, и только человек сорок сумели отойти к своим. Примерно человек тридцать попали в плен, и вместе с ними, получивший удар прикладом по голове подпоручик Тухачевский, которого подобрали в бессознательном состоянии. А вот историк Лисков считает, что обстоятельства пленения Тухачевского весьма туманны. Он пишет, поручик Тухачевский пошел на фронт не воевать за Россию, как многие другие, а по его собственным словам просто делать карьеру, блестящую карьеру. Он твердо намеревался выйти в генералы уже в 30 лет. И вот такая незадача, конец всем честолюбимым мечтам. Поскольку в настоящей отчаянной ситуации светили не генеральские погоны, или хотя бы орден, а немецкий штык или пуля, он решил проявить благоразумие, утешая себя вполне понятной мыслью «Из плена еще можно, брат, сбежать, а с того света уже не удастся». За то, что Тухачевский сдался сам, без серьезного боя, говорят два факта совершенно неоспоримых. Первый. Он не получил ни одной раны, ни одной царапины. Второе. А вот его начальник, командир роты Веселага, участник русско-японской войны, имевший за храбрость Георгиевский крест, тот действительно яростно сражался до конца. Его закололи штыками четыре немецких гренадера. На теле доблестного капитана позже насчитали более двадцати пулевых и штыковых ран. Мнение, надо сказать, весьма спорное и практически ничем не подтверждаемое, а отсутствие ранения – недоказательство. Не просто было под Домоном и Деголлю. Утром 2 марта 1916 года там начался массированный обстрел немецкой тяжелой артиллерии. Затем пустили газ и началась рукопашная схватка. Батальон Деголя был почти полностью уничтожен. Сам он получил удар штыком в бедро и потерял сознание. Его сочли мертвым, а через два месяца в приказе по армии отметили – Капитан Деголь, зарекомендовавший себя духовно и морально в самой высокой степени при страшной бомбардировке немцев, которая почти выкосила его солдат, поднял оставшихся в живых на яростную атаку, посчитав такое решение единственным достойным воинской чести. Он пал в бою при непосредственном соприкосновении с противником. Деголь был ранен в левую ногу, взят в плен, и его тоже объявили погибшим. Два молодых офицера, независимо друг от друга, попали в немецкий плен. И того, и другого перевозили из лагеря в лагерь. Например, Тухачевский потом, когда вернулся в Россию, так описал свои скитания. Сначала его привезли в Штральзунд, в лагерь Денгольм. Оттуда он бежал, но неудачно. Потом крепость Кюстрин, лагеря Губен, Бесков, Галле, Батштуэр. Из последнего Тухачевский опять бежал, его вновь поймали и определили в бекстен миструб Снова неудачный побег и возвращение в Батштуэр. И вот, наконец, в сентябре 1916 года его под конвоем привезли в Баварию. Там он оказался в печально знаменитом интернациональном лагере в форте номер 9 крепости Ингольштадт, куда свозили со всей Германии самых неисправимых беглецов. Там были русские, французы, англичане, итальянцы. Шарль-де-Голь прошел почти такой же путь, только названия городов были иные. Сначала его отправили в Вестфальский Оснабрюк, потом в городок Нейсе в Восточной Германии. Оттуда его повезли в город Щучин в оккупированной немцами Западной Белоруссии. Потом в октябре 1916 года определили в баварский Ингольштадт и тоже в форт номер 9. Там-то и произошла первая встреча будущих знаменитых военных и политических деятелей. По словам самого де Голя, он долго жил в одной комнате с Тухачевским. Из разных источников известно, что в форте номер 9 оказались еще два будущих генерала Франции Жорж Катру и Луи де Мезейрак. Был там и будущий журналист Реми Рур. Последний в 1928 году выпустил в Париже книгу «Ле Chef де армии Руш» Михаил Тухачевский. Командир Красной Армии Михаил Тухачевский. Она была опубликована под псевдонимом Пьер Фервак. В своей книге он так описал молодого Тухачевского. Это был юноша угловатый, худой, но очень элегантный даже в своей разорванной военной форме. Бледным лицом, латинскими чертами лица, черными, приглаженными волосами он так напоминал Бонапарта, периода итальянской кампании. Отметим, что Реми Рур много беседовал с Тухачевским, чувствуя к нему глубокую симпатию. Они часто спорили о христианстве, об искусстве и литературе, о России и русской душе. Французы даже переделали в шутку его фамилию на Тушатуского от Туше Этус», что переводится с французского как касается всех. Что должно было подчеркнуть обширную эрудицию Тухачевского. Тухачевский говорил Ремируру: "Чувство меры, являющееся для Запада обязательным качеством, у нас в России крупнейший недостаток. Нам нужны отчаянная богатырская сила, восточная хитрость и варварское дыхание Петра Великого. Поэтому к нам больше всего подходит одеяние диктатуры. Латинская и греческая культура Это не для нас. Я считаю Ренессанс наравне с христианством одним из несчастий человечества. Гармонию и меру – вот что нужно уничтожить прежде всего. В своей книге Ремирур ничего не сказала Шарль де Голле, хотя перечислил ряд других фамилий, например, того же Луи де Мезейрака. Скорее всего, автор не посчитал нужным писать о де Голле, потому что он в 1928 году не был еще известной личностью. Де Голля в Ингольштадте чаще всего называли «конетабль», как в Сенсирийском училище, а Тухачевского просто «миша» или «тука», что было делать пленным. Русские, например, играли в шахматы, французы — в бридж, а Тухачевский купил себе скрипку и все время что-то на ней наигрывал. Конечно, многие пленники мечтали о побеге. В их число входил и Шарль де Голь. Он первым предпринял попытку побега из Ингольштадта, но его очень быстро поймали. Тухачевский тоже мечтал покинуть крепость. Помогал он в этом и другим. Например, однажды, весной 1917 года, он ответил на переклички за летчика Луидом из Ирака, и тот смог удачно бежать. А в августе 1917 года Тухачевский сам вырвался из форта номер 9. Он сбежал во время прогулки и вскоре перешел швейцарско-германскую границу. Обстоятельства этого побега тоже вызывают ряд вопросов. Например, известно, что пленным разрешали прогулки в городе, но при условии, что они дадут письменное обязательство не пытаться бежать. Тухачевский якобы тоже подписал такое обязательство, но не моргнув глазом нарушил слово офицера. Потом на берегу Женевского озера был обнаружен труп русского, умершего, по всей видимости, от истощения. И все почему-то решили, что это Тухачевский. Так его похоронили во второй раз. А он в это время держал путь в Париж, оттуда в Лондон, а далее морем до Стокгольма и поездом до Петрограда. Официальная хрущевская биография Тухачевского утверждает, что он бежал из немецкого плена пять раз. На самом деле, пять раз это сделать было практически невозможно. Но он все же реально бежал во время прогулки? Да. И это свидетельствует о том, что он был человеком без социальных предрассудков, и переступить через такой анахронизм, как «офицерская честь», мог без особых проблем. Но вот подумал ли он о том, что станет после его побега с остальными? Как ему потом удалось без документов перейти швейцарско-германскую границу? А далее? Как он без документов мог поехать в Париж и на какие деньги? Удивительно и то, что он направился к русскому военному агенту в Париже, по сегодняшней терминологии военному аташе графу Игнатьеву, тому самому, что потом перейдет на службу к большевикам. К нему он явился 29 сентября, 12 октября 1917 года, и в тот же день Игнатьев написал в Лондон военному агенту генералу Ермолову. «По просьбе бежавшего из германского плена гвардии Семеновского полка подпоручика Тухачевского, мною было приказано выдать ему деньги в размере, необходимом для поездки до Лондона. Прошу также не отказать помочь ему в дальнейшем следовании». В результате уже в середине октября 1917 года Тухачевский оказался в Петрограде, а затем отправился домой для поправления здоровья. Там его застала Октябрьская революция. Забегая вперед, отметим, что, попав в Россию, Тухачевский вскоре после прихода к власти большевиков, то есть уже весной 1918 года, встретился со Свердловым и Куйбышевым, а затем с Лениным и Троцким. И чем интересно объясняется такая популярность простого подпоручика в высших большевистских кругах? Потом началась его сумасшедшая военная карьера. В марте 1918 года Тухачевский вступил в Красную армию и РКПБ. С июня 1918 года он уже командовал первой армией Восточного фронта. В январе-марте 1919 года он уже командующий восьмой армией Южного фронта. Он громил войска Деникина, Колчака и Врангеля. Он руководил действиями целого фронта во время Советско-Польской войны. Тогда он заявил, «Через труб белой Польши лежит путь к мировому пожару». В марте 1921 года он участвовал в жесточайшем подавлении Кронштадтского восстания а уже в мае был направлен на разгон крестьянского восстания в Тамбовской губернии. Видимо, там тоже проходила дорога к мировому пожару, и там Тухачевский применял массовые расстрелы и отравляющие газы. С мая 1928 года Тухачевский был командующим войсками Ленинградского военного округа. С июня 1931 года заместителем наркома по военным и морским делам, и председателем Реввоенсовета СССР. В ноябре 1935 года, в 42 года, ему было присвоено высшее воинское звание маршал Советского Союза. В 1936 году он первый заместитель наркома обороны СССР товарища Ворошилова, а в июне 1937 года его расстреляли как германского шпиона и участника Троицкого заговора в РККА. Что касается Шарля де Голля, то он долго скитался по немецкой земле. После неудачного побега из Ингольштадта его перевезли в Розенберг. Оттуда он опять два раза пытался бежать, но его каждый раз ловили и отправляли в военную тюрьму в Пассау. Потом вновь Ингольштадт, а затем Вюрцбург. Еще две неудачные попытки побега. Наконец де Голль оказался в Магдебурге, И там, 11 ноября 1918 года, он узнал, что подписано долгожданное перемирие. После плена капитан Деголь долгое время пребывал в подавленном настроении. Тем не менее, он твердо решил продолжить службу в армии. В начале 1919 года он прошел переподготовку в одной из военных школ Франции, а в апреле отправился в Польшу, где была организована военная миссия, в которой французские офицеры служили инструкторами польской армии. Там, кстати, он и узнал о своем награждении Орденом Почетного Легиона. Лишь в 1927 году де Деголь получил чин майора. Похоже, его независимый характер и принципиальность очень мешали его восхождению по служебной лестнице. Чин подполковника он получил только в декабре 1933 года, а полковника — 25 декабря 1937 года, когда красного маршала Тухачевского уже не было в живых. В 1920 году Деголь участвовал в Советско-Польской войне, за что был награжден польским орденом Вертутти Милитари. С 1921 года он служил в штабе маршала Петтена и даже назвал в его честь своего сына Филиппом. 25 мая 1940 года Деголь был произведен в бригадные генералы и назначен командиром танковой дивизии. Глава 22. Брестский мир. Выход России из войны. Все в России требовали выхода из войны, и это стало одним из главных требований к большевикам, которые в октябре 1917 года захватили власть. В результате был издан декрет о мире, а 3 марта 1918 года российская делегация подписала очень тяжелый для России Брестский мир, который даже Ленин именовал «унизительнейшим» и «позорным». До этого, 8-21 ноября 1917 года, вышла нота Наркома иностранных дел Троцкого, в которой всем воюющим державам было предложено начать переговоры о мире. Троцкий заявил, «Мы выводим нашу армию и наш народ из войны. Наш солдат-пахарь должен вернуться к своей пашне», чтобы уже нынешней весной мирно обрабатывать землю, которую революция из рук помещиков передала в руки крестьянина. Мы выходим из войны. Мы отказываемся санкционировать те условия, которые германский и австро-венгерский империализм пишет мечом на теле живых народов. Мы не можем поставить подписи русской революции под условиями, которые несут с собой гнет, горе и несчастье миллионам человеческих существ. К этому моменту российская армия утратила боеспособность. Только за первую половину 1917 года число дезертиров выросло с 6346 человек в месяц до 46864 человек в месяц, а общее число дезертиров превысило 1,5 миллиона человек. Во время летнего наступления 1917 года и боевых действий в Прибалтике неоднократно имели место случаи отказа солдат выходить на позиции или участвовать в наступлении. Это было очевидно для Временного правительства, и осенью 1917 года началась подготовка к эвакуации Петрограда. Соответственно, большевики обратились к правительствам воюющих стран с призывом заключения всеобщего демократического мира, но этого не хотела ни та, ни другая сторона. 19 ноября, 2 декабря, в городе Брест-Литовск, ныне Брест, где находилась ставка германского командования на Восточном фронте, прибыла делегация большевиков для переговоров о заключении сепаратного мира. Делегацию возглавлял дипломат Йоффе. Первоначально предполагалось, что в делегацию войдут 15 человек, но в итоге состав был расширен до 28. В качестве уполномоченных членов в ЦИК В делегации было девять человек – сам Йоффе, Каменев, Сокольников, Биценко, Мстиславский, настоящая фамилия Масловский, матрос Федор Олевич, солдат Николай Беляков, крестьянин Роман Сташков и московский рабочий Павел Обухов. Генерал Максимилиан Форман, фактически глава немецкой делегации, на переговорах в Брест-Литовске потом вспоминал. «Никогда не забуду первого обеда с русскими». Я сидел между Йоффе и Сокольниковым, тогдашним комиссаром финансов. Против меня сидел рабочий, которого явно смущало большое количество столового серебра. Он пробовал то одну, то другую столовую принадлежность, но вилкой пользовался исключительно для чистки своих зубов. Йоффе, Каменев и Сокольников на таком фоне производили впечатление настоящих интеллигентов. Еще девять человек — Это были члены военной консультации, из числа офицеров бывшей царской армии во главе с контр-адмиралом Альтфатором. Еще 10 человек входили в состав персонала, обозначенного как «состоящие при делегации», во главе с секретарем Караханом. Переговоры в Брест-Литовске между Россией и Центральноевропейскими державами – Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией – открылись 23 декабря. Советская делегация предложила немцам для начала заключить перемирие и лишь потом приступить к подготовке собственно мирного договора. Русская армия развалилась, в столице царил хаос. Солдаты разбегались по домам, голосуя ногами, по словам Ленина. Большевикам ничего не оставалось, как договариваться о перемирии в надежде на то, что с помощью пропаганды им удастся добиться симпатий, уставших от войны народов. В Брест-Литовске их разношерстную шутовскую делегацию, в которой самой примечательной фигурой был бородатый крестьянин, ожидала участия в сюрреалистическом спектакле, типичном для всей военной кампании Германии, в банкете, на котором крестьянин сидел между австрийскими аристократами, расспрашивавшими его о том, как выращивать лук. Договоренность о прекращении огня была достигнута, обсуждались условия заключения мира. Переговоры длились бесконечно долго, превращаясь в философские и исторические дискуссии. Обе стороны тянули время. Норман Стоун, британский историк. Следует отметить, что перемирие с Россией было крайне выгодно для Германии. Ей приходилось держать на Восточном фронте треть своих войск, около 80 дивизий, которые в случае их переброски вполне могли изменить соотношение сил на других театрах военных действий. 29 ноября 12 декабря в ходе переговоров в Брест-Литовске произошла трагедия. Прямо в ходе очередного совещания, выйдя в соседнюю комнату, застрелился член российской делегации генерал Скалон. По словам близких ему людей, он не выдержал национального унижения своей страны. По взглядам Скалон был монархистом, и тяжело переживал происходящее в России, но большевики включили его в состав делегации как отличного военного специалиста. По мнению графа Игнатьева, произведенного в 1916 году в полковнике, Скалон был «офицером отважным, честным и верным». Незадолго до отъезда в Брест-Литовск Владимир Евстафьевич писал одному из своих знакомых. Троцкий предложил мне отправиться в Брест консультантом при большевистской делегации, чтобы давать советы во время переговоров о перемирии, а затем и о мире. Поручение это глубоко мне противно. Я знаю, что речь идет просто об отвратительной комедии. Перемирие уже заключено. Наши солдаты просто-напросто уходят с фронта, убивая собственных офицеров и грабя, и продают свои ружья и даже пушки немцам за бутылку рома или коробку сигар. Мир, он тоже будет продиктован немцами. То есть немцы диктуют, а большевики только исполняют задания. Я был осведомлен об этом по данным нашей разведки и разведок французской и английской. Таким образом, я знаю, куда я иду и с кем я иду. Но я задаю себе вопрос. Если я откажусь, тот, кто заменит меня — Будет ли он, по крайней мере, иметь достаточно мужества, чтобы не прикрыть измену подписью русского офицера? У меня этого мужества найдется. Даю вам слово, что это так. С другой стороны, в Смольном, по-видимому, не все и не совсем единодушны. После моего разговора с Троцким у меня создалось впечатление, что он хотел бы надуть немцев, тянуть и попытаться не подписать. Но Ленин и его присные... Зиновьев, Подвойский, Сталин, Крыленко и прочие за мир во что бы то ни стало, чтобы избежать риска быть выгнанными с самими же немцами оттуда, куда их немцы посадили. Я даже задаю себе вопрос, почему это Ленин поручил переговоры Троцкому? Но, впрочем, все это сейчас уже сравнительно, лишь очень маловажно. Существенно то, что я еду в Брест. Бог знает, возвращусь ли. Участник переговоров в Брест-Литовске подполковник Фоке потом вспоминал, что при обсуждении у переговорщиков не оказалось карты, и генерал Скалон спокойно сказал, «У меня в вещах найдется карта, сейчас принесу». После этого он встал и вышел. А вот что произошло потом. Скалон оставил нас в комнате совещания и прошел в отведенную ему в том же здании личную комнату. Прошло около четверти часа, во всяком случае не больше двадцати минут, как вдруг в комнату совещания русской делегации без всякого предупреждения вбежал лейтенант Мюллер, крайне взволнованный и побледневший, и громко крикнул по-русски. «Господа, генерал застрелился!» Эта весть ударила по сознанию, как гром из чистого неба. «Где? Какой генерал? Генерал Скалон?» Через открытую дверь нашим глазам представилась такая картина. На окровавленном полу перед зеркальным умывальником на спине лежал генерал Скалон. Руки у него были разбросаны, в правой судорожно зажат револьвер. Он еще жив, глубоко с тяжелой хрипотой дышит, грудь высоко поднимается. Генералу делали подкожное впрыскивание, бессильное спасти ему жизнь, но быть может способное привести его в чувство и помочь произнести несколько разъясняющих страшный поступок слов. Напрашивается мысль, что это казалось немаловажным для хозяев Бреста, явно озабоченных тем, чтобы на них не пало ничем не заслуженное обвинение. Рано смертельно, нет никакой надежды. Через несколько минут генерал Скалон, не приходя в сознание, скончался. Выстрел был сделан из револьвера Смит и Вессон крупного калибра, и в самоубийстве нельзя было сомневаться, так как крепко зажатый в правой руке револьвер — не мог быть вложен никем, кроме самого генерала. Судя по положению тела перед умывальником, покойный стрелялся перед зеркалом. Выстрел был направлен точно в правый висок. Пуля пробила череп, широким отверстием вышла на вылет из левого виска, ударилась в стену и рикошетировала на пол. После коротких поисков мы нашли ее на ковре. Такого поворота ничто не предвещало. Накануне у Скалона был день рождения, и ему исполнилось 45 лет. Он принимал участие в обсуждениях и даже составил проект отдельных пунктов предложений. Как свидетельствует Фоке, генерал Скалон был спокоен и внимательно прислушивался к тому, что говорилось. По его мнению, решение о самоубийстве возникло у генерала спонтанно, и все объясняли нервным расстройством. 2-15 декабря в Брест-Литовске было подписано перемирие между Россией и странами Четверного Германского Союза. Оно начиналось с 14-17 декабря 1917 года и должно было продлиться до 1 14 января 1918 года. Мирная конференция в Брест-Литовске, на которой обсуждались условия сепаратного мира, открылась 9-22 декабря. Германию представляли статс-секретарь министра иностранных дел Рихард фон Кюльман и генерал Максимилиан Гофман, Австро-Венгрию министр иностранных дел Отто Карчернин и генерал Максимилиан Чечерин фон Бачани. Болгарию полномочный министр Андрей Тошев и полковник генерального штаба Петр Ганчев, Турцию – бывший великий визирь Ибрагим Хакипаша и генерал Зекипаша. Советская делегация, которую возглавлял Йоффе, потребовала мира без аннексий и контрибуций, с восстановлением полной политической самостоятельности народов и соблюдением права народов распоряжаться своей судьбой.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 Нарком иностранных дел Троцкий писал. Мирные переговоры начались 9 декабря, через полтора месяца после принятия декрета о мире, и потому лживыми являются обвинения против нас продажной и социал-предательской печати в том, что мы не пытались сговориться с союзниками. Мы в течение полутора месяцев оповещали их о каждом нашем шаге и неизменно призывали их присоединиться к мирным переговорам. Наша совесть чиста перед народами Франции, Италии, Англии. Мы сделали все, что было в наших силах, для привлечения к мирным переговорам всех воюющих стран. Вина за то, что мы вынуждены были вступить в сепаратные переговоры о мире, падает не на нас, а на западных империалистов, а также на те русские партии, которые все время предсказывали рабоче-крестьянскому правительству России скорую смерть, и уговаривали союзников не брать всерьез нашей мирной инициативы. Так или иначе, 9 декабря начались мирные переговоры. Наша делегация внесла принципиальное заявление, которое характеризовало основы всеобщего демократического мира в точных выражениях декрета 26 октября, 8 ноября. Противная сторона потребовала перерыва заседания Причем возобновление работ по предложению Кюльмана откладывалось все далее и далее. Было ясно, что делегации Четверного Союза испытывают немалые затруднения при формулировке ответа на нашу декларацию. 15-28 декабря положение дел обсуждалось на заседании ЦК РСДРПБ, где большинством голосов было принято решение затягивать мирные переговоры как можно дольше, в надежде на скорую революцию в самой Германии. В дальнейшем формула была уточнена и приняла следующий вид. Держимся до германского ультиматума, потом сдаем. 20 декабря, 2 января 1918 года, советскую делегацию на мирных переговорах в Брест-Литовске возглавил сам нарком иностранных дел Троцкий. Йоффе объяснял это назначение так. Когда в Брестских переговорах определенно выяснилась совершенная неприемлемость германских условий мира, товарищ Ленин настаивал на затягивании переговоров именно в целях более ясного выявления перед трудящимися всего мира антиимпериалистической сущности советской политики и чистейшей воды империализма наших противников. «Чтобы затягивать, нужен затягивальщик», — говорил Владимир Ильич, — и настоял на поездке товарища Троцкого в Брест. Сам Троцкий говорил, что Ленин предложил ему отправиться в Брест-Литовск, но сама по себе перспектива переговоров с бароном Кюльманом и генералом Гофманом была для него малопривлекательна. Они кратко обменялись в Смольном мнениями относительно общей линии переговоров, и вопрос о том, будем ли подписывать или нет, пока отодвинули. Нельзя было знать, как пойдут переговоры, как они отзовутся в Европе, какая создастся обстановка. Ленин был нацелен на перспективу победы мировой и социалистической революции, и с его точки зрения мир был временной уступкой мировому капитализму. Со своей стороны Троцкий и его сторонники придерживались формулы «ни мира, ни войны». Но была и третья точка зрения, суть которой сводилась к решительному неприятию подписания договора с Германией и ее союзниками поскольку подписание договора, по мнению сторонников такой точки зрения, означало бы предательство идеи революции и своего государства. Такую позицию занимали представители многих революционных партий, в том числе и часть большевиков. О том, что произошло после приезда Троцкого, министр иностранных дел Германии Рихард фон Кюльман писал так. «Картина полностью изменилась». Троцкий был человеком совсем другого склада по сравнению с Йофа. Не очень большие, острые и насквозь пронизывающие глаза за резкими стеклами очков смотрели на его визави сверлящим и критическим взглядом. Выражение его лица ясно указывало на то, что он лучше бы завершил малосимпатичные для него переговоры парой гранат, швырнув их через зеленый стол если бы это хоть как-то было согласовано с общей политической линией. Поскольку я знал, что Троцкий особенно гордился своей диалектикой, я был полон решимости избежать всего, что могло бы дать ему материал для агитации среди немецких социалистов». Генерал Самойло, перешедший на сторону большевиков и принимавший участие в переговорах в Брест-Литовске, потом вспоминал. С переменой главы делегации резко изменились и отношения с немцами. Мы стали встречаться с ними только на совместных заседаниях, так как перестали ходить в офицерское собрание, а довольствовались у себя в блоке, в котором жили. На заседаниях Троцкий выступал всегда с большой горячностью. Гофман не оставался в долгу, и полемика между ними часто принимала очень острый характер. Гофман обычно вскакивал с места и со злобной физиономией принимался за свои возражения, начиная их выкриком «Ищ протестире!» «Я протестую!» И часто даже ударяя рукой по столу. Сначала такие нападки на немцев мне, естественно, приходились по сердцу, но Покровский мне разъяснил, насколько они были опасны для переговоров о мире. Отдавая себе отчет о степени разложения русской армии, и невозможности с ее стороны какого-либо отпора в случае наступления немцев, я ясно сознавал опасность потерять колоссальное военное имущество на огромнейшем русском фронте, не говоря уже о потере громадных территорий. Несколько раз я говорил об этом на наших домашних совещаниях членов делегации, но каждый раз выслушивался Троцким с явной снисходительностью к моим непрошенным опасениям. Его собственное поведение на общих заседаниях с немцами явно клонилось к разрыву с ними. Переговоры продолжались, выливаясь главным образом в ораторские поединки между Троцким и Гофманом. 30 декабря 12 января 1918 года российская делегация в Брест-Литовске потребовала от правительств Германии и Австро-Венгрии подтвердить отсутствие у них намерений присоединить какие бы то ни было территории бывшей Российской империи. По мнению российской стороны, решение вопроса о судьбе самоопределяющихся территорий должно было осуществляться путем всенародного референдума после вывода иностранных войск и возвращения беженцев и переселенных лиц. Со своей стороны генерал Максимилиан Гофман заявил, что германское правительство отказывается очистить оккупированные территории Курляндии и Литвы, а также Ригу и острова Рижского залива. Генерал Гофман не скрывал, что он считает Троцкого человеком циничным, который не остановится ни перед какими средствами, лишь бы достичь того, чего хочет. Иногда он даже спрашивал самого себя, прибыл ли Троцкий вообще с намерением заключить мир или ему была нужна трибуна, с которой он мог бы пропагандировать большевистские взгляды. Тем не менее, в конечном итоге, сепаратный Брестский мирный договор с Германией на очень тяжелых для России условиях все же был подписан. Но это произошло уже 3 марта 1918 года. Чтобы было понятно, весь 1916 год и начало 1917 года В политических кругах России шла упорная борьба между сторонниками сепаратного мира с Германией и сторонниками участия России в войне до победного конца. После февральской революции Временное правительство заявило о верности России своим обязательствам перед странами Антанты и в июне предприняло наступление на фронте, но оно оказалось неудачным. В конечном итоге участие России в Первой мировой войне закончилось подписанием В марте 1918 года Брестского мира с Германией. По условиям договора от России отходили земли Польши, Литвы, части Белоруссии, Лифляндии и Эстляндии. Она должна была вывести свои войска с территории Украины и Финляндии, очистить округа Ардаган, Карс и Батум. Кроме того, большевиков обязали заключить мир с Центральной Украинской Радой – выплатить Германии контрибуцию и предоставить ей существенные торгово-экономические льготы, а также провести полную демобилизацию армии и флота. Суммарно, Советская Россия лишилась территорий общей площадью 780 тысяч квадратных километров с населением в 56 миллионов человек. Но зато этот откровенно грабительский договор дал пусть непрочную и кратковременную но все же передышку, необходимую для спасения советской власти для начала формирования Красной Армии, которая уже к осени 1918 года разгромила основные очаги внутренней контрреволюции. Да, подписание такого договора знаменовало собой полную победу немецкого оружия на Востоке, но оно также сплотило страны Антанты и США вокруг единой цели – что привело к более тесному сотрудничеству и, в конечном счете, к разгрому Германии. Историческое значение Брестского мира достаточно выяснено. Вкратце оно может быть формулировано следующими словами Ленина. «Как увидел теперь даже последний дурак, Брестский мир был уступкой, усилившей нас и раздробившей силы международного империализма». При этом есть, конечно, и другие мнения – В частности, западные союзники отвергли Брест-Литовский договор как навязанный силой. Британский историк Джон Уиллер Беннет в связи с этим писал, «Когда этот договор был подписан, лишь немногие поняли его действительный масштаб и значение, а затем события стали развиваться, стремительно наслаиваясь друг на друга, подобно снежному кому, и об мире просто забыли» однако значение подписанного в Брест-Литовске мирного договора трудно преуменьшить. Брестский мир явился переломным, поворотным пунктом исторического развития. Именно от него тянулась причинно-следственная цепь событий, напрямую связанных с вопросами войны и мира, и от которых зависело, в каком направлении мир будет развиваться далее. По мнению Джона Уиллер-Беннета, Подписание мирного договора в Брест-Литовске позволило большевикам устоять. Много внимания уделял Брестскому миру известный американский дипломат и историк Джордж Фрост Кеннон. Он писал, «Русская революция и отчуждение русского народа от западного сообщества на десятилетия вперед были частью той ужасной цены, которую заплатили народы западных стран, за настойчивое желание победоносно завершить войну с Германией в 1917 и 1918 годах. Говоря о декрете о мире, содержавшем призыв ко всем воюющим странам начать немедленные переговоры о справедливом и демократическом мире, мире без аннексии и без контрибуций, этот американский автор был уверен, что, предлагая подобные условия, большевики вряд ли рассчитывали на возможность переговорного процесса. Речь шла скорее о так называемой «демонстративной дипломатии», призванной не столько способствовать откровенному и взаимовыгодному сотрудничеству между правительствами, сколько смущать правительства других стран и разжигать внутреннее противостояние в этих государствах. Поэтому неудивительно, что ни одна из воюющих держав не обратили внимания на предложения большевиков. Тем не менее, по мнению Джорджа Кеннона, Существовала реальная возможность завершения Первой мировой войны в конце 1917 начале 1918 -го года на волне предложений большевиков. Что же касается утраченных территорий, то по мнению Джорджа Кеннона, эти территории были населены людьми, не стремившимися жить под властью Москвы, а тем более под властью коммунистической Москвы. Более того, новый советский режим не обладал реальными возможностями сохранить эти земли в орбите своего влияния. И, конечно же, соблюдение договора не являлось главной заботой большевистской России и Кайзеровской Германии, а его временный характер был очевиден для всех. Глава 23. Последние сражения войны. Таким образом, Россия вышла из Первой мировой войны. После этого немецкие армии, освободившиеся на востоке, могли быть задействованы на западе в больших наступлениях весны 1918 года. Война трансформировалась путем использования танков, так же, как и за счет воздушных боев и бомбардировок. Конечно, подписав Брестский мирный договор, Германия не вывела полностью свои войска за пределы бывшей Российской империи но и в прямые столкновения с регулярными частями Красной Армии германские и австро-венгерские войска уже не вступали. У Германии появился шанс дать решающее сражение Антанте на Западном фронте, но при этом времени для реализации такого плана оставалось не более трех месяцев, так как США ежедневно перевозили во Францию такое количество солдат и офицеров, что временный перевес Германии – должен был быть исчерпан к лету 1918 года. Еще в январе 1918 года, до заключения Брестского мира, германский генеральный штаб разработал принципиально новую инструкцию наступления в позиционной войне. В ней требования добиваться полного разрушения укреплений противника и нейтрализации его пехоты и артиллерии массовым применением химического оружия и минометов были отменены. Главный упор был сделан на внезапность короткого, но массированного обстрела из минометов и орудий. В новой инструкции говорилось, сила первого удара должна ошеломить и деморализовать противника. Удар обеспечивается мощной поддержкой массы минометов и орудий, до 100 орудий на 1 км фронта. Непрерывность действия достигается тем, что начатая атака должна безостановочно развиваться на возможно большую глубину. Быстрота продвижения – следствие парализования неприятельской огневой системы. Эффективность пересмотра тактики в полной мере была продемонстрирована в ходе операций, проведенных Германией в марте-июле и 1918 года. Весеннее наступление «Кайзершляхт» – сражение Кайзера – представляло собой серию последовательных операций на различных участках фронта – проведенных с 21 марта по 18 июля. 23 марта с расстояния более 100 километров из сверхдальнобойной пушки был обстрелян Париж, но разрушения и жертвы были не очень значительными. Это интересно. Парижская пушка «Париж-Гешуц», также известная как труба кайзера Вильгельма, кайзер Вильгельм Рохр, и «Колоссаль» — это сверхдальнобойное длинноствольное орудие на поворотном лафете. Орудие было изготовлено на заводах Круппа. Ствол калибра 210 мм имел 28 метров в длину и оснащался дополнительным 6-метровым гладкоствольным удлинением, устанавливаемым на его выходном конце. Орудийный комплекс весил 256 тонн и был смонтирован на специально разработанной для этого железнодорожной платформе. Масса снаряда составляла около 120 кг. Дальность выстрела – 130 километров. Когда по Парижу был произведен первый выстрел, таинственные взрывы вызвали растерянность и панику среди парижан, так как происходили внезапно и по непонятным причинам. Тем не менее, разрушения были не очень значительными. Самым заметным эпизодом мартовского обстрела было прямое попадание в церковь сен жерве где в тот момент шло богослужение. Погибло более 60 человек. Всего было произведено, по разным данным, от 320 до 370 выстрелов по Парижу, убивших 250 и ранивших 620 человек. После начала наступления войск Антанты в августе 1918 года орудие было вывезено в Германию, где его уничтожили во избежание захвата противником. По другой версии, суперпушку уничтожили французы в результате специальной операции. В эти дни говорили, что президент Пуанкаре, когда его спросили, будет ли захват столицы означать конец войны, ответил, «Мы будем сражаться перед Парижем, в Париже и за Парижем». В эти дни Клеманса, по некоторым сведениям, сказал, что войну выиграет тот вождь, который сможет сохранить присутствие духа на 15 минут дольше, чем его противник. Уильям Стирнс Дэвис, американский историк. Операция «Михаэль» развернулась 21 марта 5 апреля 1918 года против армий Антанты на фронте шириной 70 км силами 2-й и 17-й армий из группировки Кронпринца Баварского и поддерживавшей их с юга 18-й армии из группы Кронпринца Прусского. В этом крупнейшем сражении Первой мировой войны участвовало 60 немецких, 46 английских и 40 французских дивизий. В ходе операции «Михаэль» немцы добились значительных успехов. Они вклинились в оборону союзных войск на 60 километров. Наибольших успехов добилась 18-я армия, которая за 16 дней боев прошла 84 километра. Получается, что в среднем немецкие войска за день продвигались на 5,25 километра. Для Западного фронта это был потрясающий успех. В 1915-1917 годах армии в результате наступлений продвигались в среднем на 1-2 километра, и это при тяжелейших потерях. Успех этого немецкого наступления оказался возможен при внезапности удара, при восходстве сил и умелом взаимодействии с артиллерией. Кроме того, важную роль в успехе сыграла немецкая авиация. В ходе ожесточенных боев в воздухе лишь в марте союзники потеряли 364 самолета против 58 немецких. Однако превратить тактический прорыв фронта в оперативный немецким войскам не удалось. Главная цель операции – разделить союзные армии и уничтожить их – не была достигнута. Из-за того, что участок наступления составлял всего лишь 70 километров, командование Антанты могло легко перебрасывать резервы с других участков фронта. Еще одна причина – действия союзных войск стали намного продуктивнее после образования Единого Верховного Командования Антанты. Это стало одним из главных результатов операции Михаил для советских войск. Ведь до этого французское командование не предпринимало никаких попыток помощи британским войскам. А вот после создания Единого Верховного Командования, то есть после 23 марта, первые французские войска начали прибывать на фронт для помощи союзнику. На начальном этапе весеннего наступления немецкие войска потеряли 240 тысяч человек убитыми, ранеными и пленными. Союзные войска потеряли 212 тысяч человек убитыми, ранеными и пленными, по другим данным, 255 тысяч человек. После проведения операции «Михаэль» немецкое командование не отказалось от активных действий и продолжило наступательные операции на Западном фронте. Наступление в Пикардии кончилось. Весь фронт стал здесь вновь неподвижным и застыл в костных формах позиционной войны. Тактический успех германцев был несомненно велик. В 10 боевых дней они продвинулись на важных направлениях к Камьену и Парижу, в общем на 60 километров, и овладели укрепленной площадью в 3440 квадратных километров. 90 тысяч пленных и 1300 орудий стали их добычей. 10 английских дивизий совершенно исчезли с театра военных действий, и появились вновь лишь осенью. Насколько велик был урон англичан в людях, видно из того, что несколько десятков тысяч рабочих, занятых в каменноугольных шахтах и на военных заводах, было тотчас же призвано в армию. Велико было также и морально-политическое значение операции. Однако, как невелики были успехи германцев, как несерьезно становилось моментами положения союзников, Операция в Пикардии была в стратегическом отношении немощна. Она не дала никаких решительных результатов. Стратегическая цель операции, нанесение решительного поражения англичанам, достигнута не было. А в условиях военно-политического положения Германии в 1918 году это означало шаг к ее гибели. Георгий Самойлович Иссерсон, советский военный историк. Битва на реке Лис, операция «Жоржетта», шедшая с 9 по 29 апреля, изначально планировалась как вторая фаза весеннего наступления германских войск, развивающая успех операции «Михаэль» во Фландии. Тут шло сражение между 4 и 6 немецкими армиями и 1 и 2 английскими армиями, а также французским кавалерийским корпусом и португальскими частями. Предпринимая попытку прорыва в районе реки Лис, немецкое командование рассчитывало превратить это наступление в главную операцию по разгрому английских войск. Операция первоначально планировалась генералом Эрихом Людендорфом, как операция «Жорж», но затем была сокращена до операции Жоржета с целью захвата Ипра, чтобы вынудить британские войска вернуться в порты Ла-Манша и выйти из войны. В этой операции на стороне союзников было 17 дивизий при 749 орудиях, а на стороне немцев 29 дивизий при 2208 орудиях. Союзники вновь понесли более тяжелые потери. 112 тысяч человек убитыми, ранеными и пленными против 86 тысяч человек у немцев. И они отступили на 18 километров. Однако и этих успехов оказалось недостаточно для достижения главной цели. Исчерпав ресурсы живой силы, Германия не смогла нанести союзникам убедительное поражение. Третья битва на реке Эйне шла с 27 мая по 6 июня 1918 года. Она развернулась на центральном участке фронта с целью создать угрозу Парижу, Четырехнедельная задержка начала операции относительно предыдущей фазы общего весеннего наступления обернулась тем, что на стороне союзников впервые участвовали американцы. Первая и седьмая немецкие армии противостояли шестой французской армии, девятому британскому корпусу и впервые двум американским дивизиям. 27 мая началась артиллерийская подготовка которая нанесла большой урон британским войскам. Затем немцы применили газовую атаку. После этого немецкой пехоте удалось продвинуться вперед, и уже через три дня после начала наступления они захватили 50 тысяч пленных и 800 орудий. К 3 июня расстояние от Парижа до передовой сократилось с 92 до 56 километров. Однако потом наступление стало затихать, так как наступавшим не хватало резервов и войска были очень утомлены. Союзники оказывали ожесточенное сопротивление, в бой вводились вновь прибывающие на Западный фронт американские войска. В итоге 6 июня немецким войскам был дан приказ остановиться на реке Марни. Всего в третьей фазе наступления союзники потеряли 127 тысяч человек убитыми, ранеными и пленными а немцы – 130 тысяч человек. Месяц спустя Австро-Венгрия предприняла наступление на Итальянском фронте. Это была битва при Пьяве, проходившая 15-23 июня 1918 года. Но тут у Антанты было преимущество в живой силе и технике, и усилиями США этот дисбаланс с каждым днем нарастал. Германия прислать подкрепление уже не могла, тогда как на помощь Италии направили свои дивизии французы, англичане и американцы. Убедительный перевес в силах, 870 тысяч человек против 550 тысяч, принес Антанте победу. Австро-венгры были отброшены на исходные позиции, потеряв значительно больше противника, 175 тысяч человек против 80 тысяч. Отметим, что битва при Пьяве стала последним наступлением Австро-Венгрии и одновременно прологом последующих побед Антанты. Политический распад блока центральных держав еще только близился, но в военно-стратегическом плане они были уже разобщены, не имели возможности маневрировать резервами и действовали поодиночке. Ближе к осени состоялось второе сражение на Марне, которое также известно в истории как битва при Реймсе. Оно шло с 15 июля по 6 августа 1918 года и продемонстрировало углубление признаков грядущего поражения Германии. Антанта была представлена Францией, Великобританией, США и Италией. Однако на Марну американский генерал Джон Першинг вывел уже 85 тысяч солдат, 8 дивизий. Осознавая решающее значение этой битвы, Германия бросила в нее резервы, обеспечив к ее началу численный перевес 1,3 миллиона человек, 48 дивизий, против 1,16 миллиона человек, 50 дивизий. Однако продвинуться на 15 километров немецким войскам удалось к 17 июля только на Западе, а на следующий день маршал Фердинанд Фош, Командующий союзными войсками, отдал приказ о контрнаступлении. Контратака при поддержке 200, по другим данным, 350 танков и 1100 самолетов была успешной, и немцам пришлось отойти на исходные рубежи. Немцы потеряли около 139 тысяч человек убитыми и ранеными против 165 тысяч человек у противника, в том числе 95 тысяч у французов. Но победа осталась за Антантой. Это было последнее генеральное наступление немецких войск за всю войну, и оно было проиграно немцами. Поражение повлекло за собой отказ от плана генерала Людендорфа о вторжении во Фландрию. Также оно привело к провалу немецкого плана склонить Антанту к заключению почетного для Германии мира, а союзники ликвидировали угрожавший Парижу так называемый «Марнский выступ», и стратегическая инициатива окончательно перешла к ним. Амьенская операция 8-13 августа 1918 года была первой из серии операций так называемого «стодневного наступления» «The Hungry Days Offensive» — «Антанты», завершившихся военным поражением Германии. Ее особенностью было полное отсутствие артиллерийской подготовки в первый час, что еще более усилило фактор неожиданности для немцев. Ранним утром атаку начали британские тяжелые танки марк V и средние танки Уиппет, а час спустя – французские. Союзники имели более чем двукратное превосходство в силе – 400 тысяч человек против 190 тысяч человек. И уже к вечеру немцы были отброшены на 8-12 километров, потеряв убитыми и пленными 27 тысяч человек а также 62 самолета и около 400 орудий. Британские и французские войска за первый день боев потеряли 8800 человек. Позже генерал Людендорф назвал 8 августа самым черным днем германской армии в истории мировой войны. Внезапная атака четырех армий у Амьена 8 августа явилась моральным ударом, выведшим германское командование из равновесия. Принц Макс правильно указывает в своих мемуарах на психологическое значение 8 августа, когда он этот день называет «поворотным пунктом» для Германии. Безил Генри Лидергард, британский военный историк. В сентябре 1918 года американский генерал Джон Першинг руководил Сен-Мьельской операцией. Это была первая самостоятельная операция американской армии в Первой мировой войне. У генерала Першинга было 17 дивизий против 7 ослабленных дивизий у противника, 2900 орудий против 560 и 1100 самолетов против 200. Потеряв 26 тысяч человек убитыми, ранеными и пленными, генерал Першинг взял 16 тысяч пленных, но окружить противника не смог. Неминуемый исход войны был решен 29 сентября 1918 года и решен в сознании германского командования. В этот день лопнула уверенность Людендорфа и его помощников, и эхо покатилось в тыл, прозвучав по всей Германии. Ничто не могло больше помешать или остановить его. Командование могло взять себя в руки, военная обстановка могла улучшиться, Но моральное впечатление, как и всегда на войне, восторжествовало. Бэзил Генри Лидергард, британский военный историк. В октябре того же года американские войска во Франции были разделены на две армии, а Джон Першинг был назначен главнокомандующим всеми американскими войсками в Европе. Эти армии приняли участие в общем наступлении, содействуя оттеснению немцев границам Германии. В октябре 1918 года Австро-Венгрия, Турция и Болгария заключили перемирие с Антантой, и Германия осталась воевать в одиночестве. После 3 ноября маршал Фош вместе с союзническими главкомами принял решение о наступлении с юга через Австрию на Мюнхен по двум направлениям. Из района Инсбрука на север 10 итальянских дивизий – и из района Зальцбург-Линц на запад, главными силами, до 30 дивизий. Сосредоточение дивизий в исходных районах потребовало от 22 дней на первом направлении и от 24 до 35 дней на втором направлении. Дальнейшее движение армии происходило уже в порядке не боевых операций, а оккупации. Последний год мировой войны усеян бесчисленными «если». Если бы Германия вместо того, чтобы бросить все свои силы и средства в ряд честолюбивых наступлений 1918 года закрепила свои успехи на Востоке, придерживаясь на Западе обороны, могла ли она таким образом избегнуть поражения? С военной точки зрения это не вызывает почти никаких сомнений. В свете опыта 1915 года, когда союзники имели на Западе 145 дивизий против 100 германских, и когда система германских окопов представляла собой хрупкий, малосовершенный бастион по сравнению с их позициями 1918 года, трудно предположить, что союзникам удалось бы прорвать германские позиции. Пожалуй, это было бы так, даже если бы союзники выждали, пока мощный поток свежих подкреплений, вливаемых Америкой, не вернул бы им то сравнительно численное превосходство, которым они пользовались в 1915 году. А если это так, то, учитывая всю накоплявшуюся цену тщетных атак, не пошли ли союзники случайно на компромиссный мир? Например, на мир, который взамен освобождения Бельгии и ее верной Франции – мог уступить Германии часть или все ее завоевания на Востоке. Когда мы задаем этот вопрос и с военной точки зрения затрудняемся ответить на него благоприятно, то нам надо вспомнить о блокаде. Именно мертвая хватка британского флота при отсутствии всяких серьезных шагов к миру со стороны Антанты заставила германцев пойти на эти самоубийственные наступления 1918 года. Германию подогнал призрак медленного истощения, кончающегося полным параличом. Бэзил Генри Лидлгард, британский военный историк. Глава 24. Компьенское перемирие. В ночь 7 на 8 ноября 1918 года немецкий трубач подошел к французским позициям и сыграл сигнал «переговоры». За его спиной стояли автомобили с белыми флагами. В них находились делегаты, присланные правительством Германии просить о перемирии. Они хотели видеть маршала Фердинанда Фоша, который с 26 марта был верховным главнокомандующим союзными войсками во Франции. В своих воспоминаниях маршал Фош потом писал, «В ночь с 6 на 7 ноября в 0 часов 30 минут Я получил первую радиограмму от германского главного командования. Оно сообщало фамилии уполномоченных, назначенных берлинским правительством, просило меня назначить место встречи и добавляло, германское правительство было бы счастливо в интересах человечества, если бы прибытие германской делегации на союзный фронт могло привести к прекращению военных действий. Я немедленно ответил следующими простыми словами. Если германские уполномоченные желают встретиться с маршалом Фошем, чтобы попросить у него перемирия, они явятся во французское сторожевое охранение на шоссе Шиме-Фурме-Ля-Капель-Гис. Отданы распоряжение принять их и доставить на место встречи. Седьмого утра меня предупредили о том, что германские уполномоченные, выехав в полдень из СПА, прибудут во французское расположение между 16 и 17 часами. Как германским, так и французским командованием были приняты меры для прекращения огня с обеих сторон во время проезда делегации противника. Маршал Фош в сопровождении генерала Максима Вейгана, трех офицеров своего штаба и британской военно-морской делегации под председательством первого морского лорда адмирала Уиммеса, В 17 часов выехал из Санлиса и направился экстренным поездом на место, избранное для встречи с германскими уполномоченными, которое находилось в Компьенском лесу вблизи от станции Ретонт. Немецкая делегация задержалась в пути и подъехала на место назначения с опозданием на 12 часов. 8 ноября в 17.00 немецкий поезд остановился рядом с поездом маршала Фоша. Через два часа в вагоне канцелярии французского поезда состоялось первое заседание. Но для начала маршал Фош предложил немецким делегатам предъявить свои полномочия. Те вручили маршалу, и это были уполномоченные от имени канцлера Германской империи императорский статс-секретарь Матиас Эрцбергер в качестве председателя, императорский чрезвычайный посланник и полномочный министр граф Альфред Обендорф, Генерал-майор прусской службы Детле фон Винтерфельд, которых сопровождали капитан второго ранга Эрнст Ванзелов, капитан генерального штаба Гейер и ратмистер фон Хельдорф. Сторону союзников представляли маршал Фош, адмирал Рослин Уимис, генерал Вейган, адмирал Джордж Хоуп, капитан второго ранга Джек Мэриот и переводчики: капитан третьего ранга Бегот и офицер-переводчик Перш. Члены делегации сели за стол. Маршал Фош спросил немецких делегатов о цели их приезда. Матиас Эрцбергер ответил, что германская делегация прибыла, чтобы выслушать предложения союзных держав относительно заключения перемирия на суше, на море, в воздухе, на всех фронтах и в колониях. Маршал Фош повторил, что не имеет сообщить никаких условий, и что он уполномочен сообщить условия перемирия, если немецкие делегаты попросят перемирия. Он сказал, «Просите вы перемирия? Если вы его просите, я могу сообщить вам условия, на которых его можно получить». Матиас Эрцбергер и граф Обендорф заявили, что они просят перемирия. Тогда маршал Фош заявил, что сейчас будет зачитан текст «Условий перемирия». Но так как этот текст довольно длинен, то сначала будут зачитаны только главные пункты. Генерал Вейган зачитал главные пункты условий перемирия. В ответ на это немецкие делегаты попросили маршала продлить на 24 часа срок ответа ввиду того, что такое время необходимо для сообщения условий германскому правительству. На это маршал Фош ответил, что так как срок установлен союзными правительствами, он не может изменить его. Немецкие делегаты, посовещавшись между собой, попросили послать по радио следующую телеграмму. Германские уполномоченные по заявлению перемирия германскому имперскому канцлеру, главному военному и главному военно-морскому командованием. В пятницу утром уполномоченные получили вставки союзников условия перемирия, а также уведомление о том, что они должны принять или отклонить их в 72-часовой срок истекающий в понедельник утром в 11 часов по французскому времени. Германское предложение о немедленном заключении соглашения о временном прекращении военных действий было отклонено маршалом Фошем. Германский курьер с текстом условий перемирия отправляется в СПА, так как нет другого подходящего способа сообщения. Просьба уведомить о получении и, возможно, скорее отослать курьера обратно с вашими последними инструкциями. В настоящее время в присылке других делегантов нет необходимости. Эрцбергер. 9 ноября в 15.45 немецкая делегация передала генералу Вейгану текст замечаний относительно условий перемирия с Германией. 10 ноября в 21.30 делегатам вручили текст ответа на эти замечания. В тот же день в 18.30 маршал Фош приказал передать немецким уполномоченным следующую ноту. По условиям текста, врученного маршалу Фошу, полномочия германских уполномоченных ограничены в отношении заключения соглашения оговоркой о принятии его канцлером. Так как срок, назначенный для заключения перемирия, истекает завтра в 11 часов, имею честь спросить господ уполномоченных, получили ли они согласие германского канцлера на сообщенные ему условия, и если нет, то не следует ли немедленно запросить у него об ответе? По приказу главнокомандующего начальник штаба союзных армий дивизионный генерал Вейган. В 21.30 немецкие делегаты ответили следующей нотой. Германские уполномоченные имеют честь ответить главному командованию союзными армиями на вопрос, заданный им 10 ноября, что они еще не получили решения имперского канцлера, Уполномоченные уже предприняли шаги для возможно скорой передачи им инструкций, статс-секретарь Эрцбергер. Тем временем, между 19 и 20 часами были получены следующие две радиограммы: германское правительство германским уполномоченным при главном командовании союзников. Германское правительство принимает условия перемирия, поставленные ему 8 ноября, имперский канцлер. Германское главное командование уполномоченным при главном командовании союзников. Германское правительство сообщает главному командованию для передачи помощнику Стас-секретаря Эрцбергеру ниже следующее. Вашему превосходительству разрешено подписать перемирие. Благоволите в то же время потребовать занесения в протокол следующего заявления. Германское правительство приложит все силы к тому, чтобы выполнить условия перемирия однако ниже подписавшиеся считают своим долгом указать на то, что выполнение некоторых пунктов этих условий обречет на голод населения той части Германской империи, которая не должна быть оккупирована. Оставление в подлежащих эксплуатации областях всех запасов, предназначавшихся для продовольственного снабжения войск, а также равносильное упразднению ограничения транспортных средств, необходимых для перевозок, При сохранении блокады сделают невозможным снабжение продовольствием, а также всякую организацию распределения продуктов питания. Поэтому ниже подписавшиеся просят разрешить им вступить в переговоры об изменении некоторых пунктов, так чтобы можно было обеспечить питание, имперский канцлер. Делегатов попросили сообщить час, когда сможет начаться пленарное заседание. 11 ноября в 2 часа 5 минут немецкие делегаты сообщили, что они готовы к открытию заседания. В 2 часа 15 минут заседание началось. На нем маршал Форш заявил, что надо принять окончательный текст условий перемирия и приказал генералу Вейгану зачитать его, заменив переработанные части текста от 8 ноября новым текстом. Текст был зачитан и началось постатейное обсуждение. В 5 часов 5 минут был принят окончательный текст. Было решено, что последняя страница этого текста будет немедленно перепечатана на машинке и подписана, чтобы как можно скорее прекратить военные действия. В 5 часов 10 минут союзные и немецкие уполномоченные подписали эту последнюю страницу. Следует отметить, что положение Германии в это время было безнадежным, Военно-экономическое истощение достигло критического предела. Окончилось все это ноябрьской революцией в Берлине и других городах. Революция застала Вильгельма II врасплох во время пребывания в штабе императорской армии в СПА, Бельгия. Переход на сторону революционеров его любимого военно-морского флота глубоко потряс кайзера. 9 ноября в условиях надвигающейся революционной анархии для сохранения хоть какого-нибудь порядка канцлер Максимилиан Боденский, не предупредив Кайзера и не получив его согласия, объявил об отречении Вильгельма II. Спустя несколько часов сам канцлер был вынужден уйти в отставку. Ввиду таких политических событий, происходящих в Германии, Союзное главное командование потребовало добавления к тексту условий следующего пункта. В случае, если германские корабли не будут выданы в указанные сроки, правительства союзников и Соединенных Штатов будут иметь право занять Гельгаланд для обеспечения их выдачи. Немецкие делегаты заявили, что не могут согласиться подписать этот пункт, но готовы поддержать его принятие германским правительством. По этому поводу было заключено особое соглашение. 11 ноября 1918 года в 11.00 прекратилась стрельба на всем фронте союзных армий. После 52 месяцев сражений наступила долгожданная тишина. 9 ноября Германия, лишенная сильной руки и собственной воли, развалилась как карточный домик. Прекратило существование то, ради чего мы жили и творили – Ради чего четыре страшных года проливали кровь. У нас не было больше Отечества, которым мы могли бы гордиться. Был уничтожен государственный и общегосударственный порядок. Всякая власть отсутствовала. На германской земле воцарился хаос, большевизм и террор, чуждые немецкой нации не только по названию, но и по своей сути. На моей родине действовали рабочие и солдатские советы, появление которых готовилось долго, планомерно и тайно. В них заседали люди, которые могли бы помочь Германии закончить войну по-другому, но предпочли прикрыться броней или дезертировать. Эрих Людендорф, немецкий генерал. А накануне 10 ноября бывший император пересек границу Нидерландов, где нашел себе последний приют в изгнании. 28 ноября Вильгельм II Гогенцоллерн подписал официальный акт об отречении, объявив «Я отказываюсь навсегда от прав на корону Пруссии и вместе с ним от права на германскую императорскую корону». При этом он освободил своих офицеров от обязанности исполнять данную ему когда-то присягу. Глава 25. Капитуляция Германии. Итак, 11 сентября 1918 года Первая мировая война завершилась. Истощенная Германия подписала полную капитуляцию. В соответствии с условиями Компьенского перемирия, германская армия и флот разоружались и демобилизировались, а Рейнская область была оккупирована союзными войсками. Также в ноябре 1918 года произошла революция и в Австро-Венгрии, завершившаяся свержением монархии Габсбургов. Австро-Венгерская империя прекратила свое существование, распавшись на ряд государств. Окончательный договор о мире был подписан в Версале 28 июля 1919 года. Договор заклеймил немцев как нацию-агрессора, возложив на них ответственность за начало мировой бойни. Германию обязали выплатить огромную контрибуцию. Кроме того, Германия потеряла одну восьмую часть своих территорий. Она также лишилась всех своих колоний, они были разделены между победителями в войне. Было ограничено право страны иметь вооруженные силы, Германии запретили иметь армию численностью свыше 100 тысяч человек, и на все виды вооружений были наложены жесткие ограничения. Была создана суверенная Польша с доступом к морю, восстановлена Бельгия, Франции были возвращены Эльзас и Латарингия, а народы Австро-Венгерской империи получили независимость. Военный историк Буткевич пишет. Успеху 1918 года Фош обязан в известной мере использованию моральных факторов, и теория последних принесла ему пользу в руководстве подчиненных ему союзнических армий. Действие моральных факторов выразилось в колоссальной выдержке, проявленной Фошем в дни угрожающей катастрофы в умении внушить эту выдержку подчиненным командованием союзников. Значение имело оперативное искусство французов, однако решающее влияние на исход войны имело, конечно, колоссальное накопление материальных средств в руках Антанты при полном развитии промышленности, техники и науки для целей войны. О маршале Фердинанде Фоше стоит, пожалуй, сказать еще несколько слов. 67-летний маршал понимал глубокую эволюцию военного искусства благодаря применению новых средств войны. Он широко применял артиллерию, танки, пулеметы на бронеавтомобилях, способные в любой местности справиться с проволочными заграждениями и с вражескими пулеметами. При этом Фош не говорил об изменениях человеческого материала, перенося центр тяжести на механику войны проводя в жизнь сложную систему операций в условиях трудностей подвоза снабжения из тыла по опустошенной территории при продвижении вперед. Между тем вопрос человеческого материала, разложение которого лишь с большими усилиями было предотвращено весной 1917 года, приобрел первостепенное значение. Главная мера, принятая французским главным командованием, заключалась в создании условий боевых действий, оберегающих жизнь солдат. Как техника, так и тактика ведения боя в первую очередь преследовали цель уменьшения масштабов потерь. Боязнь разложения армии вследствие чрезмерной смертности заставила маршала Фоша сдерживать темп наступления и своевременно заключить перемирие. Правда, впоследствии Фош свою готовность заключить перемирие объяснял иначе – со страданием к солдатам. Военный историк Будкевич пишет, «Создалась легенда о благородстве Фоша, который будто бы согласился заключить перемирие по гуманитарным соображениям. На самом деле нет ничего более политически расчетливого и жестокого, чем его условия перемирия для Германии». Безусловно, в выработке условий перемирия Фердинанд Фош играл решающую роль. 25 октября 1918 года он запросил по этому вопросу мнение фельдмаршала Дугласа Хейга, генерала Джона Першинга и маршала Филиппа Петтена. В то время как британец Хейг проявил известную умеренность, оба француза, поддерживаемые Джоном Першингом, выработали тяжелые условия, включавшие угрозу голодной блокады. Верховный военный совет утвердил проект Фоша, отвергнув мнение американца Таскера Ховарда Блиса, выдвинувшего предложение полного разоружения германской армии. Фердинанд Фош имел возможность создать себе репутацию миролюбца, в то время как решение оставить Паулю фон Гиндербургу, будущему рейхспрезиденту, президенту и Густаву Носке значительное количество вооружения было на самом деле продиктовано другими соображениями. Боязнью перед распространением на Германию пролетарской революции, а также опасением, что немцы просто не примут невозможных условий. Во время мирных переговоров в Версале Фош был председателем технической комиссии по составлению проекта военных условий мира. В начале марта он представил свои заключения. Его первоначальный проект предусматривал ограничение численности германской армии до 200 тысяч человек с сохранением воинской повинности при сроке службы в один год, оставление Генштаба, 180 тяжелых и 600 полевых орудий. Британский премьер Дэвид Ллойд Джордж и его французский коллега Жорж Клеманса запротестовали и потребовали более жестоких условий. Большую настойчивость проявил Фош в вопросе о западной границе Германии. 27 ноября он подал Жоржу Клемансу докладную записку с требованием обеспечения мирного договора гарантиями, которые означали фактическое аннексирование Рейнской Германии и Пфальца путем создания конфедерации государств Франции, Бельгии, Люксембурга и Рейнских областей с 54-миллионным населением под гегемонией Франции. В дальнейшем он предлагал постоянную оккупацию войсками Антанты Рейнских областей. Дэвид Ллойд Джордж и президент США Томас Вудро Вильсон протестовали против создания новой Эльзас-Лотарингии. Они предложили Жоржу Клеменса военный союз на случай нападения Германии. Клеменса стал возражать, но 22 апреля под угрозой отъезда Вильсона соглашение состоялось. США и Великобритания согласились осуществить оккупацию Рейнских областей сроком только на 15 лет. Президент Франции Раймон Пуанкаре энергично протестовал против подобной умеренности, но премьер Климанса ограничился передачей его письма союзникам. Главы правительств не считались Фошем, а тот заявил протест против оккупации на 15 лет указанной территории, требуя контроля в течение неограниченного времени над линией Рейна от Кельна до Майнца, как военной границы. В итоге Германия признала свое поражение и отказалась от всех своих территориальных приобретений XIX века, Эльзаса и Лотарингии. Военные действия продолжались до отречения Вильгельма II Гогенцоллерна. 1 октября 1918 года в Германии был сформирован новый кабинет министров во главе с принцем Максимилианом Баденским. Фактически рейс канцлером он пробыл два месяца, но за это время в сложной обстановке проделал огромную работу по обеспечению перехода от старого режима к демократическому правительству. Кроме того, он добился увольнения генерала Эриха Людендорфа, считавшего все происходящее унижением Германии. Глава 26. Версальский мир. Как уже говорилось, окончательный договор о мире был подписан в Версале 28 июля 1919 года, а официальное открытие Парижской мирной конференции состоялось 18 января 1919 года. То была памятная дата в европейской истории. В тот день, в 1701 году, Прусский Курфюрст Фридрих провозгласил себя первым королем Пруссии, а на европейскую сцену вышла новая сила – прусский милитаризм. В тот же день, 18 января 1871 года, в Версале победитель во франко-прусской войне Отто фон Бисмарк провозгласил создание Германского рейха, второй Германской империи, той самой, что развязала Первую мировую войну. Открывая конференцию, президент Франции Раймон Пуанкаре заявил ⁇ Господа, ровно 48 лет назад в Версальском дворце была провозглашена Германская империя. Сегодня мы собрались здесь, чтобы разрушить и заменить то, что было создано в тот день. Немецкую делегацию возглавлял министр иностранных дел граф Ульрих фон Брокдорф Францау. Ее пригласили в зеркальный зал Версальского дворца только в конце работы конференции, 7 мая. По приезде в Версаль в ночь на 29 апреля немецкая делегация была строго изолирована, никто не прислушивался к ее возражениям, и ей вручили уже готовый текст договора. Интересно, что советская Россия не была приглашена. И получилось так, что Версальская система не включала в себя до недавнего прошлого две ведущие страны континента – Германию и Россию, на которые в совокупности приходилось более половины европейского населения и самый крупный военный потенциал. Условия Версальского договора превышали самые худшие опасения немецкой стороны. Германия теряла восьмую часть территорий 13 – 13,5% ее довоенной площади с населением в 7,3 миллиона человек, 10% довоенного населения, из которых 3,5 миллиона человек были этническими немцами. По возвращению из Версаля немецкие делегаты во главе с графом фон Богдор Францау заявили, что условия мира невыносимы, поскольку Германия не может принять их и продолжать достойно существовать. Версальский договор вступил в силу 10 января 1920 года. Практически сразу в Германии началась кампания за отмену его условий, в особенности пункта об ответственности за развязывание войны. По мере того, как воспоминания об отчаянном положении страны на рубеже 1918-1919 годов стирались из памяти, все большую популярность набирала версия об ударе ножом в спину, нанесенном победоносной германской армией, продажными политиками и евреями. Одновременно общественное мнение в США и Великобритании с каждым годом все больше склонялось к представлению, что мирные соглашения, заключенные с Германией в 1919 году, были несправедливыми, а публикация конфиденциальных документов из довоенных архивов, произошедшая в тот же период – Подорвала версию о том, что ответственность за войну несет исключительно кайзеровское правительство, появились исторические труды, в которых вина распределялась более равномерно. Возникли различные оценки условий договора, от дискриминационных и грабительских, способствовавших началу Второй мировой войны, до избыточно мягких, позволивших Третьему рейху быстро нарастить свои военные возможности в 1930-е годы. В частности, в книге о «Версальском мире» юриста и дипломата Ключникова говорится, что «Версальский мир» представляет собой одну из позорнейших страниц в истории международных отношений. Более того, в 1925 году профессор Ключников утверждал, изучение его текста с ясностью показывает его «неприкрыто-насильнический характер». Знакомство с его историей обнаруживает в нем совершенно исключительное по цинизму лицемерие. Краткий период его существования успел уже засвидетельствовать его бессилие при разрешении многих из наиболее важных вопросов. Почему? Да потому что характер и содержание Версальского договора были задолго предопределены захватническими стремлениями держав-победительниц, которые лелеялись ими в течение десятилетий, и которые не раз грозили мировым кризисом не меньше, чем агрессивная политика Германии императора Вильгельма II Гогенцоллерна. Например, стало известно, что имелась целая сеть тайных договоров, по которым Россия еще в марте 1915 года обеспечивала себе право захватить Константинополь и турецкие проливы. Италия подписала 26 апреля 1915 года Тайное соглашение с Англией, Россией и Францией, на основании которого она обязалась выступить против союзных ей центральных держав, а за это получить сопредельные территории с итальянским населением, часть Тироля, острова восточной части Средиземного моря, часть Балканских земель и солидные территориальные компенсации при разделе Турции и в Африке. 18 августа 1916 года союзники заключили тщательно скрывавшееся от Сербии соглашение с Румынией, предоставив ей за выступление на их стороне Трансильванию, части Венгрии, Буковину и Банат. Франция заранее обеспечила себе согласие России на присоединение Эльзаса-Лотарингии и левого берега Рейна с признанием за Францией особых интересов в Саарском бассейне а также участие в разделе Турции и Африки, и так далее, и тому подобное. Впервые союзнические требования на случай победы над Германией были сформулированы на конференции в Париже 14-17 июня 1916 года. Там речь шла только об экономической стороне вопроса. В любом случае контуры Версальского мирного договора 1919 года достаточно четко вырисовывались уже в 1916 году. В 1917 году уже были нарисованы контуры будущей Лиги наций, которая должна была разрешать международные конфликты с целью установления прочного международно-правового порядка. Уже тогда союзники, согласившиеся на создание Лиги, потребовали, чтобы была признана ответственность Германии за войну, и чтобы им было обеспечено возмещение убытков. При этом, конечно же, и речи не шло об уничтожении германского народа или его устранении с политической арены. Устав Лиги наций был разработан в 1919 году комиссией под председательством президента США Томаса Вудро Уильсона, и он превращал организацию в орудие по реализации внешнеполитических установок держав-победительниц. Он включал в себя 26 статей, и анализ их содержания не позволяет согласиться с президентом Уильсоном, который считал устав панацеей от всех войн и конфликтов, от мировых сил зла. По инициативе Уильсона появилась Лига наций, разбирать международные споры. Она начала неплохо, занималась перемещением людей на Балканах, а потом, столкнувшись с серьезными проблемами, Лига превратилась в никчемную организацию. Норман Стоун, британский историк. Переговоры о перемирии шли на основе так называемых 14 пунктов Томаса Удра которые были альтернативой разработанному Лениным декрету о мире, который был куда менее приемлемым для западных держав. Так что участь императора Вильгельма II Гогенцоллерна была предрешена в Вашингтоне. Договор о перемирии был подписан 11 ноября 1918 года в 5 часов утра в Кампьене, в вагоне маршала Фоша. Германия должна была выдать Антанте 5000 артиллерийских орудий, 25 тысяч пулеметов, 3000 минометов, 5000 паровозов, 150 тысяч вагонов – 1700 самолетов, 5000 грузовых автомобилей, 6 тяжелых крейсеров, 10 линейных кораблей, 8 легких крейсеров и 50 эсминцев. Как единое государство Германия сохранялась, хотя Франция требовала провести границу по Рейну и образовать Рейнскую республику. Взамен США и Великобритания предложили другое решение. Левый берег Рейна и 50-километровая зона вдоль его правого берега, получали статус демилитаризованных, и Германия обязана была нести так называемые оккупационные расходы на содержание войск Антанты на своих территориях. Также Германия была обязана выплатить огромную сумму репараций. Как выяснилось впоследствии, Вильсону пришлось противостоять не побежденным державам, а лидерам союзников. Пример министру Великобритании Дэвиду Ллойд Джорджу, премьер-министру Франции Жоржу Клемансо и премьер-министру Италии Витторио Орландо, полным решимости разделить территории побежденных стран и возложить оплату военных расходов на Германию. Угрожая покинуть конференцию и оставить Европу расхлебывать последствия собственных действий, Вильсон смог добиться ряда важных уступок. Была создана независимая Польша с доступом к морю, Эльза-Салатарингия возвращены Франции, восстановлена Бельгия, народы Австро-Венгерской империи получили независимость и возможность самоопределения. Кроме того, тогда же была создана Лига наций. Но Германию обязали выплатить 56 миллиардов долларов репараций, а немецкие колонии разделили между собой союзники, тем самым заложив основы реваншизма. Роберт Римини, американский историк. Вокруг вопроса о репарациях развернулся ожесточенный торг, в котором участвовали не только Большая Тройка, но и малые державы. Спор шел о сумме репараций и о распределении этой суммы между победителями. Британский премьер согласился отдать 50% репараций Франции, 20% всем остальным и 30% требовал для Великобритании. Он предложил взыскать с Германии 35 миллиардов долларов, тогда как Жорж Клемансо и его министр вооружений Луи Лушер требовали установить общую сумму репараций в размере не менее 50 миллиардов, и Франция претендовала на 58%. В ответ Томас Уудро стал запугивать французского премьера угрозой большевизма, а в конце заседаний заявил, что Германии надо дать возможность восстановить как можно скорее свой экономический потенциал для чего следует снизить размер репараций». В ответ Жорж Климанса разгневанно заявил, «Речь идет о мире, прокинутом вверх дном. Немцы диктуют нам условия, нет уж, на это я согласиться не могу». Это должен был быть триумф Франции и лично Жоржа Климанса и маршала Фоша. Немцам это обстоятельство не сулило ничего хорошего, так как они были настроены решительно антигермански, и собирались поставить Германию на колени. Однако в Вашингтоне не спешили с перемирием, пытаясь как можно больше ослабить Германию. Президент США требовал от Германии гарантий выполнения всех своих 14 пунктов. В конечном итоге Франции так и не удалось убедить своих союзников в необходимости полного ослабления и разделения германского государства, Со своей же стороны США сознательно сделали все, чтобы сохранить основы для последующего восстановления Германии в качестве великой державы. В данном контексте любопытно, что уже через полгода мудрый маршал Фердинанд Фош, принявший германскую капитуляцию, с удивительной точностью сделал мрачный прогноз, заявив, что послевоенное устройство – это не мир, а перемирие на 20 лет. Кстати, Знаменитый вагон, в котором немцы подписали унизительный для себя мир, был выпущен в 1914 году компанией «Компань интернациональ де Вагон Лиц» в Сен-Дени как вагон-ресторан под номером 2419D и был переоборудован в штабной для маршала Фоша. Потом был личным вагоном президента Франции Этьена Мильерана, а позже его выставили на мемориальной поляне перемирия. Но немцы не забыли про свое унижение, и в июне 1940 года, когда французские войска были разбиты вооруженными силами нацистской Германии, именно в этом вагоне, по личному приказу Адольфа Гитлера, была подписана капитуляция уже Франции. В апреле 1945 года, по приказу Гитлера, вагон был сожжен солдатами СС. Проигравшие войну немцы были очень недовольны. Германия по собственной вине поставлена на колени. Она уже не является великой державой и независимым государством. Ее целостность и само существование под угрозой. По всем статьям, ослабевшей и урезанной территориально, выходит Германия из этой мировой войны, потеряв целые области и сегменты населения, которые с незапамятных времен являлись ее составной частью. Лишилась она и своих колоний. У Германии отняли возможность защищаться. Немцы утратили право служить отчизне с оружием в руках. Эрих Людендорф, немецкий генерал. Немцы с вполне понятным негодованием констатировали, что союзники преподносили им все новые и новые условия перемирия, каждый раз все более и более тяжелые. Профессор Ключников пишет. Уже и тогда можно было говорить о том, что союзники не сдержали своих обещаний, и что они не упускают ни одного случая, чтобы грубо обмануть обессилевшего врага. 13 декабря 1918 года президент Уилсон приехал из США в Париж. Между ним и остальными союзниками начались длинные закулисные переговоры, длившиеся около пяти недель. 18 января 1919 года в Париже начались заседания мирной конференции. Что характерно, в Соединенных Штатах подготовительные работы к этому миру стали вестись задолго до вступления Америки в войну. Американская делегация на мирной конференции в Париже насчитывала около 200 человек и такое же число вспомогательного персонала. При этом американская и британская делегации – были наиболее сильны в экономических и финансовых вопросах, французская в территориальных, а итальянская лишь в вопросах, относящихся непосредственно к самой Италии. В конечном итоге Версальский мирный договор был подписан. Он вступил в силу после его ратификации парламентом Германии, а также Великобритании, Франции, Италии и Японии. А вот Конгресс США отказался ратифицировать документ, и 21 августа 1921 года США заключили с Германией отдельный договор. Профессор Ключников пишет, «Принудительный, вынужденный характер вельсайского мира признавался многократно самими его творцами, и многочисленные указания на это содержатся в самом договоре. Слова о том, что на Германию налагаются те или иные обязательства, так и пестрят в этом договоре» а в самом конце его книги говорится. Главной задачей Версальского мира было создать единый союзнический фронт против Германии. Эта задача ему оказалась не под силу. Он сам установил строгое различие между главными союзниками и объединившимися державами с одной стороны и просто союзными и объединившимися державами с другой. Первым предоставлялось получить все лучшие куски добычи. Вторым в награду за старательное выполнение мелких поручений милостиво были предоставлены кое-какие остатки. Это открыло прямой путь к созданию различных политических группировок, быстро разбивших желанный единый фронт на ряд несвязанных участков. В среде самих главных держав раскол обнаружился очень скоро. Постепенно отошли в сторону Америка, Япония и Италия а затем начался период ожесточенного соперничества двух последних из друзей – Англии и Франции. Под напором множества центробежных сил арестанский халат Версальского мира, скроенный в угоду чистовременной комбинации международных сил, треснул по швам, и то и дело лопается то в одном, то в другом месте. Версальский мир, стремившийся парализовать возможность будущих международных конфликтов, в действительности стал новым источником для этих конфликтов. Глава 27. Печальные итоги войны. Настало время подводить печальные итоги. В этой войне более 10 миллионов человек было убито и более 20 миллионов человек искалечено. Жертвы среди мирного населения, пострадавшего от эпидемий, голода, холода и других бедствий военного времени – Также исчислялись десятками миллионов. Ни одна из войн в истории человечества не погубила столько жизней, как эта, но еще большим были моральные потери. Силы, как яд, убивающие душу и тело, были доведены до совершенства. Моральные последствия были столь же ужасны, что и физические. Махатма Ганди, индийский политический деятель. Относительно потерь России в Первой мировой войне историк Соколов пишет, что сколько-нибудь надежных данных в нашем распоряжении нет. Причиной тому послужили революционные события и утрата огромного массива документов. Зато есть множество оценок, отличающихся друг от друга весьма значительно, а порой и противоречащих друг другу. Например, Кривошеев считает, что потери русской армии составили 1,2 миллиона убитыми, 439 369 пропавшими без вести, 240 тысяч умершими от ран, 11 тысяч погибшими от отравления газами, 155 тысяч умершими от болезней, 190 тысяч умершими в плену, 19 тысяч умершими от несчастных случаев. Итого общее число погибших и умерших составляет 2 254 369 человек. По другим данным, потери России в Первой мировой войне составили свыше 2 миллионов погибших на фронтах и свыше 3 миллионов пленных. Потери гражданского населения Российской империи превысили 1 миллион человек. Есть и такие историки, которые утверждают, что только санитарные потери русской армии составили 9 миллионов человек. Под санитарными потерями понимают раненых и больных, утративших боеспособность не менее чем на сутки. Убитые – это безвозвратные потери. Историк Степанов пишет, к осени 1917 года вооруженные силы России потеряли свыше 60% личного состава. То есть больше, чем побежденные через год Германия и Австро-Венгрия, причем был практически выбит весь кадровый состав, 1,4 миллиона человек, и военнообязанные первой и второй очереди, 5,6 миллиона человек, из которых складывались основная ударная сила российской армии. Поэтому в 1917 году армия потеряла свою боеспособность и практически распалась в конце 1917-го, начале 1918 года. Генерал и военный теоретик Головин объясняет нестыковки с цифрами следующим образом. Материалы, нужные для исчисления потерь, сосредотачивались во время войны в Петрограде. Демагогическая большевистская власть, игравшая на невежестве толпы, смотрела сквозь пальцы, как эти ценные исторические материалы расхищались, уничтожались и перебрасывались с места на место. В конечном итоге часть этих остатков, касавшиеся деятельности главного военно-санитарного управления, была перевезена в разрозненном виде в Москву, ставшую столицей Союза Советских Республик. Сам он, ссылаясь на данные отдела военной статистики Советского Центрального Статистического Управления за 1925 год, утверждает, что убитых у России было 626 440 человек, умерших от ран – 17 174, раненых, контуженных и отравленных – 2 754 202, Безвести пропавших и пленных 3 638 271. Итого 7 36 87 человек. По данным западных источников, к моменту выхода из войны общие потери Русской императорской армии составили 1,7 миллиона убитыми и умершими от ран, 4,95 миллиона ранеными и 2,5 миллиона военнопленными. Считается, что доля мобилизованных в России к общему числу мужчин в возрасте от 15 до 49 лет составила 39%. При этом на каждую тысячу мобилизованных пришлось 115 убитых и умерших. По данным историка Соколова, потери германских вооруженных сил в Первой мировой войне составили 2 миллиона 897 убитых и умерших в том числе в сухопутной армии – 1 900 876 человек, на флоте – 34 836 человек, в колониальных войсках – 1135 человек и еще примерно 100 тысяч погибших из числа пропавших без вести. Согласно официальным германским данным, к 1 ноября 1918 года Потери германских вооруженных сил составили 1,6 миллиона убитыми и умершими, 203 тысячи пропавшими без вести, 618 тысяч пленными и 4 миллиона 64 тысячи ранеными. Считается, что доля мобилизованных в Германии к общему числу мужчин в возрасте от 15 до 49 лет составила 81%. При этом на каждую тысячу мобилизованных пришлось 77 убитых и умерших. По оценке историка Соколова, к 1 ноября 1918 года французские войска потеряли 1385,3 тысячи убитыми и умершими, включая 40 тысяч умершими от небоевых причин. Потери пленными составили 446,3 тысячи человек. Причем в германском плену умерло 17 069 французских солдат. Жертвы среди мирного населения Франции оцениваются в годы войны в 500 тысяч человек, из которых 300 тысяч умерли от голода и боевых действий, а 200 тысяч стали жертвами испанки и других эпидемий. Потери Франции погибшими составили почти 1 миллион человек среди 19-миллионного мужского населения Франции. Французская пехота лишилась 22% своего боевого состава. Почти 2,8 миллиона французов получили ранения, из них 0,8 миллиона тяжелые. Считается, что доля мобилизованных во Франции к общему числу мужчин в возрасте от 15 до 49 лет составила 79%. При этом на каждую тысячу мобилизованных пришлось 168 убитых и умерших. А еще в ходе войны было разрушено 565 тысяч домов и потребовалось 10 лет, чтобы их восстановить. Материально Франция пострадала больше, чем любой из ее главных союзников. Война шла все время на ее территории. До последних недель перед концом при северо-восточном ветре в Париже был слышен грохот пушек. Республика мобилизовала 6 миллионов 900 тысяч человек, при населении всего в 39 миллионов. Прямые расходы на войну превысили 27 миллиардов долларов. Было нужно два года, чтобы разрушенные угольные и железнорудные шахты снова начали работать, и лишь через 10 лет, так было сказано в отчете, они могли достичь той производительности, которую имели в 1913 году. Немцы вывезли из Франции добычу стоимостью 800 миллионов долларов. Одному человеку было бы нужно 600 миллионов дней работы, чтобы восстановить 350 тысяч разрушенных домов и фермерских хозяйств в северных департаментах. Такого длинного перечня материальных потерь мир не знал даже в самые жесткие дни правления Людовика XIV или Наполеона. Уильям Стирнс Дэвис, американский историк. Вооруженные силы Великобритании, по оценке историка Соколова, за эту войну потеряли 722 785 погибших и умерших, 1 662 625 ранеными и 170 389 пленными и пропавшими без вести. Потери гражданского населения оцениваются в 30 633 человека. Это жертвы налетов немецких цепелинов и моряки, погибшие вместе с затонувшими торговыми судами. Удивительно, но мнения об итогах и последствиях Первой мировой войны крайне противоречивы. Да, Германия была побеждена и, казалось, навсегда оставила мечту о господстве в Европе. Да, как и в случае с Наполеоном столетием ранее, Великобритания помогла Европе избавиться от угрозы господства одной страны над другими. Но вопрос о том, насколько эта угроза была серьезной для самой Великобритании, так и остался спорным. Цена победы оказалась слишком высокой как в денежном эквиваленте, так и в политическом. Государственный долг, составлявший в 1914 году 40 миллионов фунтов, вырос до 360 миллионов фунтов. Британская империя выстояла в войне, не только сохранив, но и расширив свои владения на Ближнем Востоке. Но вскоре ей предстояло уступить первенство США, которые встали на путь завоевания мирового превосходства. В ходе боевых действий у Великобритании погиб каждый двенадцатый мобилизованный мужчина. Однако эта, казалось бы, внушительная цифра составила лишь малую талику от тех 10 миллионов погибших, которые потеряли на фронтах все страны. Считается, что доля мобилизованных в Великобритании к общему числу мужчин в возрасте от 15 до 49 лет составила 50%. При этом на каждую тысячу мобилизованных пришлось 125 убитых и умерших. По данным историка Соколова, потери вооруженных сил Австро-Венгрии за всю войну составили 539 633 убитыми. 2 118 190 пропавшими без вести, 1 943 237 ранеными и 3 748 171 больными. Считается, что доля мобилизованных в Австро-Венгрии к общему числу мужчин в возрасте от 15 до 49 лет составила 74%. При этом на каждую тысячу мобилизованных пришлось 122 убитых и умерших. Двуединая монархия понесла колоссальные потери и развалилась. Италия оказалась на стороне победителей, но победа досталась ей очень дорогой ценой. Количество убитых и умерших от раны болезней итальянских военнослужащих, по мнению историка Соколова, можно оценить в 503 тысячи человек. По американским оценкам, потери итальянских вооруженных сил составили 680 тысяч убитыми и умершими, 968 тысяч ранеными и 600 тысяч пленными и пропавшими без вести. Турецкие потери, убитыми в Первой мировой войне, составили по оценкам примерно 300 тысяч человек или почти 1,5 населения Османской империи. Из этого числа 250 тысяч были военными, а 50 тысяч – гражданскими лицами. Некоторые историки предполагают, что в дополнение к 50 тысячам жертв среди гражданского населения около 1,5 миллиона армян, 75 тысяч греков и 300 тысяч ассирийцев систематически подвергались преследованиям и были убиты турецкими властями либо курдскими бандами. По данным Эдварда Эриксона, общее количество мобилизованных в османскую армию составило 2 873 человек. За время Первой мировой войны безвозвратные военные потери Османской империи составили 771 844 человека. Из них 243 598 было убито, 61 847 пропало без вести. 466 759 погибло от болезней и эпидемий. Ранено было 763 753 человека, попало в плен 145 104 человека, дезертировало 500 000 человек. А вот потери, понесенные американцами, были относительно невелики. По подсчетам историка Соколова, общие потери США в Первой мировой войне составили 117 465 человек погибшими и умершими от раны болезней, примечание автора, из которых 116 708 человек приходится на потери вооруженных сил. Первая мировая война продолжалась 1568 дней, но она не только не смогла разрешить тех противоречий, которые привели к ее возникновению, но наоборот способствовало их углублению. Впрочем, закончившаяся война кардинально изменила соотношение сил в мире. Как это обычно бывает, горе и страдания одних обернулись процветанием других. За годы войны в США, например, появилось около 17 тысяч новых миллионеров. Британский историк Мартин Гилберт дает этой войне такую характеристику. Создаются впечатление, что в 1914-1918 годах происходили две очень разные войны. Первая война солдат, матросов и летчиков, торговых флотов и гражданского населения во время оккупации, когда страдания и беды отдельных людей превосходили все мыслимые пределы, особенно в окопах на передовой. Другую вели главы государств и министры, пропагандисты и идеологи, В тесном сплетении идеологий и политических, и территориальных амбиций, определяя будущее империй, народов и целых наций, так же неотвратимо, как и на полях сражений. В определенные моменты, особенно в 1917 и 1918 годах, война армии соединилась с войной идеологией, приводя к революциям и капитуляциям, вызывая к жизни новые политические и национальные силы. Война изменила карту мира и судьбу Европы, оставив шрамы на ее теле и страх в ее душе. Глава 28. Почему Россия проиграла Первую мировую войну? Первая мировая война в корне изменила ход не только российской истории, спровоцировав революционные события 1917 года, но и истории всего мира. Как отмечали многие историки, новый мир родился в окопах Первой мировой войны. При этом практически до конца XX века никто в отечественной исторической науке не занимался социально-экономическими аспектами этой войны. Первым, кто еще в советский период проанализировал финансирование военных программ царской России начала XX века, был Шацилла. Его работы и сейчас остаются практически единственными аналитическими исследованиями экономических причин военных неудач Российской империи, периода ее окончательного заката. Кроме него есть русский генерал и военный ученый Головин, который еще в 1930-е годы дал довольно глубокий анализ социально-экономических причин поражения России в Первой мировой войне. Что касается западной историографии, то там ситуация не намного лучше. Наиболее известной аналитической работой по экономической истории Первой мировой войны является коллективная монография 2005 года под редакцией Стефана Броудбери и Марка Харрисона. Написанная профессором Питером Гатрилом глава этой книги, посвященная России, красноречиво названа «Несчастная Россия. Несчастное зрелище». Западные авторы стремятся доказать полную неспособность Российской империи вести долгосрочную войну. Исследователь этого вопроса Попов пишет. Мы не разделяем полностью идею, что фатальная судьба Российской империи была предрешена всецелой ее отсталой полуфеодальной хозяйственной системой. В истории есть немало примеров, когда страна с более архаичной экономикой побеждала более передовую страну. Хрестоматийные примеры из нашей истории – Северная война 1700-1721 годов, Отечественная война 1812 года. Чтобы совершенно вдрызг проиграть Великую войну, надо было иметь не только отсталую национальную экономику, но также отсталое управление военным снабжением и отсталое управление армией в целом. Совершенно очевидная вещь – война заканчивается победой, когда страна-победитель получает в итоге ситуацию лучше, чем та, которая существовала перед началом войны. Улучшения могут проявляться в территориальных приобретениях, в контрибуциях с противника, в повышении авторитета нации и т.д. С этой точки зрения единственным явным победителем Первой мировой войны были Соединенные Штаты. Франция и Великобритания могут считаться победителями лишь с известной степенью условности. Контрибуции и национальный престиж оказались куплены ценой чудовищных материальных потерь. Удивительно, но даже в наши дни сокрушительное поражение России в Первой мировой войне признается не всеми. Например, в Белой эмигрантских кругах получила распространение теория заговора, которая активно культивировалась врагами большевиков еще в годы гражданской войны. Рассмотрим итоги войны объективно. Разумеется, итогом войны для России было поражение. Российская империя прекратила свое существование, а возникшее на ее месте государство находилось в более узких границах, поскольку были утрачены многие территории. Кроме того, по итогам войны оказались утрачены православие, самодержавие и, единая русская, народность, которые провозглашались основой дореволюционной России. России остро требовалась национальная идея, и антинемецкие политические фобии для этого как раз подходили. Можно подумать, будто союз с Францией и Великобританией был нужен России, чтобы освободить братьев славян и армян от австро-венгров и турок. Однако мнение, будто российские императоры всегда кровно родили за братьев славян и прочие дружественные народы, едва ли соответствует действительности. Дело в том, что Российская империя сама имела очень похожие проблемы – освободительное движение в Польше и восстание горцев Кавказа. Поэтому Россия готова была давить любые освободительные движения в Европе и Азии, либо сохранять нейтралитет, даже если речь шла о православных славянах. При этом и братья-славяне, глядя на участь поляков, не пылали к Российской империи особой любовью. Итак, попробуем провести анализ социально-экономических причин поражения России в Первой мировой войне. Этих причин много, и мы начнем перечислять их, не пытаясь ранжировать их по принципу большей или меньшей важности. Некоторые из них могут показаться второстепенными, и они сами по себе, наверное, не могли бы иметь решающего влияния на исход войны. Но в совокупности с главными причинами они тоже сыграли известную роль в поражении России. Начнем с того, что с точки зрения экономики Россия накануне войны оказалась в очень невыгодном геополитическом положении. Ее экономика потребляла огромное количество импортных товаров, поскольку национальное хозяйство Российской империи не могло обеспечить себя промышленными и даже многими сырьевыми товарами. Это удивительно, но импортировались даже пасхальные яйца. Во время войны с Германией российский торговый флот оказался запертым в Балтийском море, а неограниченная подводная война лишила Россию также и полноценной торговли со Швецией и Данией. Таким образом, многое в экономическом положении России зависело от политической позиции Турции. Но очевидно было, что турки встанут на сторону Германии, следовательно и выход в Средиземное море тоже оказался запертым. Владивосток и Архангельск из-за низкой пропускной способности железных дорог мало подходили для выполнения функций «ворот во внешний мир», да и транспортные издержки, связанные с перевозками на большие расстояния, были слишком велики. По сравнению со всеми остальными великими державами, Россия имела меньше всего доступов к морю. Если исключить побережье Ледовитого океана, мы увидим, что морские пути – Были доступны России только с берегов Балтийского, Черного, Белого и Японского морей. Это была ахиллесова пята русского колосса не только в его хозяйственной жизни, но и в его военной силе. Николай Николаевич Головин, русский военный теоретик. Еще одна причина поражения России — плохие союзники. В самом деле. Российские западные союзники по Антанте стремились возложить на Россию максимальные издержки войны, но не допустить ее к разделу выгод от победы. Исследователь этого вопроса Попов пишет, «Отсутствие реальных основ для сотрудничества привело к ненормальной ситуации в годы Первой мировой войны, когда западные союзники рассматривали Россию в лучшем случае, как пушечное мясо, а в худшем – как куклу для избиения германской армии. Таким образом, даже если бы Российская империя дожила до конца Первой мировой войны, союзники постарались бы немецкими репарациями с ней не делиться. Польшу провозгласить независимой, а от побежденной Турции подбросить России немного Малой Азии, но ни в коем случае не Константинополь. При этом в ходе войны Россия, следуя союзническим обязательствам, в ущерб положению на фронте вынуждена была предпринимать операции для спасения своих союзников из Франции, Италии и Румынии. Эти операции стоили громадных людских жертв и расходов драгоценных боеприпасов. Стоит ближе рассмотреть союзников России. Антанта, по сути, была очень своеобразным военно-политическим объединением. Там не было общности политических режимов и геополитических интересов. Консервативная Россия вступила в союз со своими старыми антиподами Республиканской Францией и Конституционно-монархической Великобританией. Именно им Россия совсем недавно проиграла Крымскую войну. Исследователь этого вопроса Попов пишет. Если бы немцы рвались в первую очередь не к Соми и Вердену, а к Москве и Санкт-Петербургу, Россия могла бы потерпеть сокрушительное поражение уже на второй год войны. И он же добавляет, с такими хорошими союзниками, как в Антанте, Россия не могла выиграть Великую войну, даже оказавшись в числе победителей. Рассмотрим Великобританию. Традиционная британская политика была основана на стремлении к ослаблению наиболее мощной державы на континенте и на враждебном отношении к России. Однако неправильно было бы утверждать, что в Первой мировой войне Великобритания прямо стремилась к уничтожению России. Этим она рисковала бы обеспечить полную победу Германии, а себе в связи с этим неминуемую погибель. Но то, что России Великобритания добра не желала, это точно. Справедливости ради надо заметить, что не меньше, чем России, не повезло с союзниками и Германией. Италия перешла на сторону Антанты, Австро-Венгрия имела не слишком сильную армию и множество внутренних проблем, а турки сами нуждались в военной помощи Германии. Единственным крупным эффектом от вступления Турции в войну стало то, что Россия оказалась запертой с Черного моря, что значительно подорвало ее экономику. Болгария же вообще не хотела воевать, кроме нескольких ее генералов, ввязавших свою страну в военную авантюру. Еще одна причина поражения России в Первой мировой войне связана с тем, что армии остро не хватало людей. Парадоксально, ведь Россия имела к 1914 году самое крупное в Европе население – 166,6 миллионов человек. На этом основании многие стратеги считали, что Российская империя просто задавит численностью своих армий Германию в первые же недели войны. Но этого не произошло. Людские ресурсы России оказались сильно переоценены. У России оказался относительно низкий контингент призывников, не позволявший создать подавляющее численное превосходство над противником. Прежде всего, в число годных к мужчин в России не попадали так называемые инородцы. Действовали Кавказская туземная дивизия и прочие подобные туземные формирования, но их существовало даже к концу войны сравнительно мало. В отличие от России, Великобритания и Франция активно привлекали к службе в своих армиях представителей туземного населения колоний. Комплектование армии производилось на основе всеобщей воинской повинности – введенный еще в январе 1874 года и заменивший собой рекрутскую систему, существовавшую со времен Петра I. По действовавшему с 1874 года принципу, все уезды Европейской России делились на три группы участков комплектования. Великоросскую, с преобладанием русского населения на 75%, малоросскую, с преобладанием украинцев и белорусов, и народческую все остальные. и Инородцы могли дать российской армии 10 миллионов человек. Качество этих контингентов было не на самом высоком уровне. Однако кавказские формирования можно было бы применять во второстепенных боевых действиях, например, на Румынском фронте. Еще одна причина нехватки солдат заключалась в том, что в России было много негодных к службе молодых мужчин, так называемых «белобилетников», Чтобы было понятно, «белобилетник» — это лицо, освобожденное от призыва в армию в связи с негодностью к военной службе по состоянию здоровья, и таких людей перед войной насчитывалось около 6 миллионов человек. После всех переосвидетельствований военного времени, даже в конце 1916 года «белобилетников» оставалось около 5 миллионов человек. Общая же численность годных к службе мужчин призывного возраста оценивалась в 26 миллионов человек. Накануне Первой мировой войны численность русской армии достигала 1 360 тысяч человек. Обученный резерв составлял 5 650 тысяч человек. В соответствии с законами Российской империи на военную службу не призывали жители отдаленных мест. Камчатки, Сахалина, Якутии, Енисейской, Томской и Тобольской губерний не призывались коренные жители Финляндии. Финляндия вносила денежный налог в размере около 12 миллионов марок ежегодно, и народы Сибири, Астраханской и Архангельской губерний, Закаспийской области Туркестана, Кавказа и Ставропольской губернии. При этом курды Абхазы, калмыки, нагайцы и некоторые другие вносили денежный налог Почему же каждый пятый мужчина в России был так болен, что не мог служить в армии? Надо учесть, что предельный призывной возраст в России был 43 года. Когда в конце 1916 года встал вопрос об увеличении верхней планки призывного возраста, у думских депутатов и военных возникло сомнение по поводу того, смогут ли мужчины старше 43 лет служить в армии. Ведь многие из них уже находились на иждивении в своих семьях. Таким образом, большинство российских мужчин в возрасте старше 43 лет не могли даже работать в тылу. Ничего удивительного в этом нет, так как средняя продолжительность жизни мужского населения в России составляла в конце XIX – начале XX века всего 31-32 года. Россияне, дожившие до 40 лет, считались стариками. В целом, в ходе войны в Российской империи было призвано около 10 миллионов 500 тысяч человек. 8,9% населения. При этом Первая мировая война выявила недостатки, негибкость, косность существовавшей системы комплектования, которые пришлось устранять уже в ходе ведения военных действий. Еще одна причина поражения России в Первой мировой войне это неудачный выбор приоритетного театра военных действий Восточного фронта против Германии и Австро-Венгрии вместо Кавказского против Турции. За неэффективную оценку приоритетности театра военных действий ответственность нес генералитет. Также генералитет нес ответственность за просчеты, связанные с планированием развития вооруженных сил, и за крайне неудачное соотношение финансирования сухопутной армии и военно-морского флота. Несчастье России заключалось в том, что в самую тяжелую пору своей истории – Верховное управление государством находилось в руках слабовольного и мистически настроенного императора Николая II, не обладавшего свойствами, необходимыми для правления великой страной. В то время как Верховное командование вооруженными силами фактически находилось в руках генерала Алексеева, хотя и безгранично преданного своему долгу отличного знатока военного дела, но не обладавшего ни широтой взглядов, ни дарованиями, присущими выдающимся полководцам. Контрадмирал Бубнов, во время Первой мировой войны находившийся в штабе Верховного главнокомандующего и занимавший должность начальника морского управления в Ставке, в своих воспоминаниях потом писал «Другая причина, способствовавшая нашему поражению, была смена великого князя Николая Николаевича, Отстранение от верховного командования этого решительного, мудрого и волевого вождя, пользовавшегося огромным доверием и популярностью в армии и во всей стране, несомненно, ослабило мощь духа народного и открыло путь революции, ибо если бы она при нем и вспыхнула, что было маловероятно, он сумел бы немедленно принять энергичные меры, чтобы пресечь ее в корне. Безусловно, неудачи были не только у России. Провальные операции были у всех великих держав в этой войне. Россия считалась великой военной державой, основной боевой силой Антанты, но Россия в одиночку держала фронт против трех империй, великих держав того времени, германской, австро-венгерской и османской. При этом войска двух из них Россия не разбила, австрийцев и турок. Но в данном случае у России была слишком низка мотивация солдат. Российское правительство не могло объяснить обществу и армии, ради каких именно целей идет тяжелая война. Восточный фронт на протяжении всей войны занимал по отношению к Западному фронту сугубо подчиненное положение. В то время как русская армия в 1915 году страдала от снарядного голода, склады французов ломились от артиллерийских боеприпасов. Англичане также не торопились помогать России. Согласно мемуарам участников Первой мировой войны, они столкнулись с тем, что посланные в действующие части резервисты мыслили масштабами родных уездов и губерний и просто не знали, за что сражаются. Местечковость сознания была свойственна практически всем призывникам. В результате наблюдались саботаж прямых приказов, дезертирство и пьянство. Для нормализации положения генерал Брусилов вынужден был даже прибегать к телесным наказаниям и показательным расстрелам дезертиров. Не только простые солдаты, в Первую мировую войну даже военачальники нарушали прямые приказы. Например, генерал Русский самовольно взял Львов, чем завоевал себе популярность, но при этом позволил австро-венграм разгадать стратегический замысел и ликвидировать угрозу захвата Будапешта. Также, вопреки приказу, генерал Эверт не начал наступление вместе с генералом Брусиловым, а отдал приказ наступать только месяц спустя, хотя прорыв уже выдохся. После провального наступления под Барановичами Брусилов писал, «Будь другой верховный главнокомандующий, за подобную нерешительность Эверт был бы немедленно смещен и соответствующим образом заменен».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 В ходе начавшейся инфляции не были установлены твердые цены на продовольствие, топливо и снаряды. Сначала площадь пахотной земли сократилась на четверть, затем пришла в упадок гражданская промышленность. Цены в среднем выросли на 600%, а отсутствие централизованного снабжения вынудило власти ввести в 1916 году подразверстку. Фактически Россия была на грани голода. В 1916 году к растянутым коммуникациям добавились и другие проблемы. Железнодорожный коллапс. Работники железнодорожных предприятий ушли в оборонку, где исправно и высоко платили, что привело к значительному износу транспорта. К началу 1917 года 22% поездов были в нерабочем состоянии. Железные дороги были перегружены, что в условиях растянутых коммуникаций было недопустимо. Чрезвычайная неравномерность обслуженности рельсовыми путями различных районов России еще более увеличивала трудность использования при ведении войны всех сил и средств страны. Николай Николаевич Головин, русский военный теоретик. По мнению контр-адмирала Бубнова, ответственность за эту неподготовленность падает на наше правительство и на высшие органы управления нашими вооруженными силами. Он же с сожалением констатирует, «Это все было прямым следствием режима государственного управления Россией перед Первой мировой войной, при котором не было объединенного и ответственного перед страной за свою политику Кабинета министров, а при котором каждый министр, будучи ответственен лишь перед монархом, действовал по его безответственной воле, без согласия с остальными министрами и органами правительственной власти» значительно способствовали поражению России то, что не были приняты меры для прочного обеспечения порядка в столице, и ответственность за это падает главным образом на Верховное командование, которое не сумело оценить и предусмотреть решающего влияния этого и других факторов на исход войны. Контр-адмирал Бубнов пишет, «Но еще более важная, если даже не самая важная причина – широко открывшая двери революции и способствовавшая ее молниеносному успеху, была пагубная внутренняя политика престола, находившегося под влиянием гнусной распутиновщины и ретроградной идеологии разных недостойных и вредоносных деятелей. Политика эта, приведшая к упорной борьбе престола с общественностью, имела следствием всенародное возмущение – развила в стране революционные настроения и парализовало волю не только высших гражданских, но и военных правительственных кругов. Генерал Деникин в первом томе очерков русской смуты отмечал, «Когда повторяют на каждом шагу, что причиной развала армии послужили большевики, я протестую. Это неверно. Армию развалили другие. Развалило армию военное законодательство последних четырех месяцев, Развалили лица, по обидной иронии судьбы, быть может, честные и идейные, но совершенно не понимающие жизни, быта армии, не знающие исторических законов ее существования. Кульминацией событий стал приказ номер один о демократизации армии, который солдатам был истолкован как право самим решать, воевать или нет. Нередко случались самосуды над офицерами, созданные комитеты выбирали командиров каждому подразделению. В результате всего этого дисциплина в армии упала, и неспособность России воевать стала очевидна уже летом 1917 года. А если к этому добавить крайне неудачную структуру довоенного финансирования, модернизации вооруженных сил? До Первой мировой войны российское военное ведомство придерживалось стратегии дешевой армии и экономило на всем, особенно на подготовке личного состава. Мощности военных заводов почти не увеличивались, программы, нацеленные на это, работали медленно. Дешевизна содержания русской армии имела своим первым следствием слабость профессиональных кадров, как раз то, в чем при общем недостатке культурности народных масс русская армия особенно нуждалась. Стремление к дешевизне содержания отражалось также на вооружении и техническом оборудовании войск. Николай Николаевич Головин, русский военный теоретик, имел место недостаток производства вооружения, прежде всего снарядов и патронов для армии. Это было связано с нехваткой производства меди. Кроме того, в дефиците была квалифицированная рабочая сила для предприятий оборонно-промышленного комплекса, что не могло не отразиться на стоимости, на качестве и на количестве военной продукции. С конца 1914 года российская армия нуждалась в 10 миллионов снарядов всех калибров в месяц, а российская военная промышленность обеспечила за весь период Первой мировой войны армию снарядами едва ли на 7 месяцев боевых действий. Да, немалое количество артиллерийских снарядов Россия получила от своих союзников, но производственные возможности последних тоже были ограничены. К тому же Франция и Великобритания не очень желали делиться с Россией дефицитными военными ресурсами. Можно еще долго говорить о бездарных генералах, отсталой стране, слабой экономике и так далее. Но все же главной причиной поражения России в Первой мировой войне стали не военные или экономические факторы, а фактор политический. Внутренние и внешние враги смогли организовать в России две революции, которые и стали причиной поражения. Так, например, некоторые историки уверены, что российская армия была готова в 1917 году переломить ход войны. Но случился февраль 1917 года, и армия, а также вся страна, оказались в хаосе без власти и смуты. Дух армии был подорван, фронт стал разваливаться. Если бы император Николай II уничтожил в стране пятую колонну, расклад был бы совсем другим. Контр-адмирал Бубнов также пишет. Начавшаяся революция не позволила нам предпринять своевременно решающие операции, имевшие целью победоносно окончить войну. И таким образом революция была прямой и непосредственной причиной нашего поражения, закончившегося заключением позорного Брест-Литовского мира. По его мнению, все, что способствовало ускорению начала революции или способствовало затягиванию войны, составляло косвенные причины нашего поражения. К этим причинам относятся также и непринятие мер, если таковые были возможны, к предотвращению революции и мер к ускорению хода войны.